Мастер. Книга вторая. Автор – Валерий Чащин. Глава первая. Каждое утро у Алекса теперь начиналось, как и раньше в детстве и отрочестве. Подъём в шесть утра. Зарядка, тренировка, душ и первый завтрак. Затем три часа с перерывом на лёгкий перекус. Он заучивал и отрабатывал заклинания из справочника базовых заклинаний «Целители». А ещё два-три часа вечером – проверка усвоенного материала. И да, позднее он вспомнил, бабушка Марна говорила ему, что энергетический магический фон на этой планете слабее, чем в других мирах. Так что магам здесь когда-то очень давно пришлось дорабатывать многие заклинания, добавлять дополнительные узлы конструктам и тратить больше усилий и энергии, чтобы получить тот же результат на выходе. И сейчас Алекс расплачивался за это, Заучивал усложнённое заклинание, совершенно ненужное ему с его уровнем, мощным даром и источником. Но деваться было некуда. Алекс не собирался подставляться и выдавать своё происхождение и свою неизвестную в этом мире базовую подготовку. В доброе намерение, как преподаватели Академии, так и власть имущих, он не верил и не собирался давать им лишних поводов что-то заподозрить. После занятий Алекс поехал в камнерезную мастерскую, где закупил кучу напиленных из природных камней разнообразных плиток, так что пришлось даже за несколько раз перетаскивать их из пролётки. Пора было заняться системой безопасности своего жилья. Алекс, как и дядь Когорд, не был артефактором, но кое-какие базовые знания и навыки он получил, и сейчас собирался реализовать их на практике. «Нет, все усилия его не остановят кого-нибудь уровня старшего магистра, но, по крайней мере, задержат, предупредят и дадут время подготовиться к встрече или дать дёру. Во всяком случае, он на это надеялся». В последние дни Алик заметил, что за ним периодически наблюдает, вернее, даже почувствовал. И, скорее всего, работали профессионалы. Визуально он никого не определил, Если бы не его специфическая подготовка и настороженность, то и не обратил бы внимания. Наблюдение велось постоянно и кроме того он не чувствовал агрессии и враждебного внимания, просто периодическое наблюдение. Консьерж также подтвердил его подозрения. Он сообщил, что пару раз возле дома крутились непонятные граждане, а один из них даже пытался расспрашивать об Алексе, но был вежливо послан подальше. Да, они нашли общий язык с консьержем. Тот сам подошел как-то, когда Алекс проводил очередной сеанс для пса. Алекс не стал мудрить и практически прямым текстом заявил, что тому не стоит запускать свои застарелые болячки, а ему как раз нужна практика целительства. Консьерж только усмехнулся. Он был стреляным воробьем и все прекрасно понял, но и не думал отказываться. Видимо, тоже жил по принципу «бьют, беги, дают, бери». Но после первого же сеанса весьма удивлённый консьерж стал обращаться к нему уважительно, мастер Алекс. Алекс пока не мог понять, чем вызвано такое внимание к его персоне. Он здесь недавно, нигде особо не засветился, ничего такого, по его мнению, не совершал. И уж точно пока никому не переходил дорогу. Те непонятные люди из мутного представительства торгового дома Юго-Западной Марки На него никак не могли выйти. В этом Алекс был уверен. Кроме того, от них не было бы мирного нейтрального фона. Разве что по случаю на пляже служба имперской безопасности отрабатывает или тот злобный на вид усатый дядька в гербовой одежде. Так вроде ему тоже незачем. Наоборот, он в прибытке остался. И с подопечным парнем всё в порядке. И опасные амулет заполучили и возможность надавить на оппонентов. В общем, ничего не понятно. Но это не повод расслабляться. алекс переоделся в одежду для занятий на полигоне. Очень удобные и универсальные комплекты оказались. На все случаи для дома и для занятий боевой подготовкой, или магией, и, например, для работы с камнями. Вечером забросил стиральную машинку, и снова можно пользоваться. А если порвал, прожег или еще как-то повредил заклинаниями, то не зря их сразу две дюжины комплектов изготовили и привезли. Он не первый учится в академии, да и недорого стоит по его меркам. Несколько плиток Алекс перенёс на стол. Остальные убрал в тамбур, у спуска в подвал. Большое помещение на первом этаже тоже не осталось без обновок. Кухонный стол, буфет, плита, кофеварка и холодильный шкаф расположились по одной торцевой стороне. Рядом была установлена раковина с водопроводом. Вдоль длинной стены расположилась пара массивных шкафов. Кожаный диван и кресло. Большой дубовый обелинный стол с лавками. У дальней стены притуилась топка кожаных спортивных матов, металлическая кованая жаровня на колесиках и небольшая поленница березовых дров. Алекс решил, что если устраивать посиделки жареным на углях мясом, то незачем подниматься наверх. Но даже так помещение оказалось практически пустым. Оставалось достаточно места для тренировок и занятий с холодным оружием. Но сейчас... Его интересовали не тренировки. Он зажег свет над столом, подкатил еще одно замечательное изобретение людей. Кожаное вращающееся кресло на колесиках и сел в него, устраиваясь поудобнее. На голову Алекс надел обриселирной лупой, проверил заряд кристалла в небольшом магическом резце и открыл свою книгу с заклинаниями на нужной странице. Он начал наносить карандашом на каменную плитку цепочки рун из своей книги, Потом проверил правильность начертания и только затем взялся за резец. Резец погас. Алекс размял руку, еще раз сверился с рисунком в книге и осторожно подал магическую энергию. Плитка с нанесенными рунами слегка засветилась и треснула, а никто и не обещал, что будет легко и просто. Разбив плитку на маленькие кусочки, Алекс взялся за следующую. Следующая плитка просто не приняла магическую энергию, Видимо, он где-то исказил и неправильно нёс одну из рун. Ну, или не одну. Только третья плитка с рунами оказалась работоспособной и нормально приняла магическую энергию. А сколько ещё их нужно было изготовить? И это он ещё начал с самых простых. Как уже упоминалось, Алекс не был артефактором, и действительно сложные и эффективные изделия ему были не по силам. Он делал упрощённую версию, так сказать, обходные технологии, доступные другим магам. Но даже те изделия, которые он мог изготовить, имели эффективность 40-60% от того, если бы их изготавливал мастер-артефактор, да и срок службы был намного меньше, но на год-другой их должно было хватить. Да и количество брака у артефактора было бы минимальным, не то что у него. Откуда у дядьки Горда были эти знания? Специалист по тайному и бесшумному проникновению по определению должен был разбираться в охранных системах и способах их обхода и блокировки. Соответственно, он должен был в целом разбираться и как создавать охранные системы, доступные к изготовлению не только артефакторами. Впрочем, свои источники знаний и получения информации он своему подопечному не раскрывал. Давал только конечный результат, адаптированный под его возможности. В общем, для Алекса это была несложная, но кропотливая и нудная работа, требующая внимательности, концентрации и усердия. Но никуда от этого не денешься. При этом даже такие знания представляли большую ценность для магов этого мира. Поэтому готовые плитки Алик заливал специальным лаком, смешанным с каменной пылью, так что считать руны уже не представлялось возможным. До обеда ему удалось изготовить всего две плитки, после обеда еще две, не считая двух испорченных. Дело потихоньку продвигалось. Как говорится, руки вспоминали. Затем Алик всё прибрал. В три часа дня должен был прийти Эрик на тренировку. Готовые плитки он убрал в сейф, стоящий в спальне. Да, там на складах он приобрёл ещё и старинный массивный сейф. Не зря он нанимал грузчиков. Сейф алексу в общем-то, был не нужен. Но он решил, что для отвлечения внимания, или наоборот, для привлечения, сейф должен быть. Он даже положил туда несколько кристаллов, боевой амулет, добыт из напавших на него после парка, пару мешочков с наличными и кое-какие документы из Академии. Позже он планировал сделать из него магическую ловушку, которая могла неприятно удивить даже магистра. Алекс с Эриком сидели в беседке. Перед ними на столе стояли кружки с чаем и внушительная коробка с пирожными из кондитерской с первого этажа их дома. Они уже провели несколько спарингов а сейчас у них был перерыв. Молодые, растущие организмы нуждались в быстрых углеводах Это Алекс как целитель мог подтвердить. Откуда-то выскользнул крупный матерый кот, абсолютно разбойничного уличного вида, с порванным или обмороженным правым ухом. Он с подозрением посмотрел на Эрика, потерся о ноги Алекса, запрыгнул на скамейку рядом с ним и стал невозмутимо умываться, с презрением поглядывая на пса. Пес открыл глаза. Глухо гавкнул, обозначая, что всё под контролем, и снова задремал. Кот продолжал умываться, а затем испуганно дёрнулся. Дверь подъезда открылась, и вышел человек, направляясь к ним. Кот почуял, что сосед по отреагировал спокойно и сделал вид, что ничего не было, и продолжил умываться. К беседке подошёл их сосед со второго этажа. Алекс и Эрик поднялись на ноги, а кот с подозрением уставился на незнакомца, Готовы в любой момент удрать, если что-то пойдет не так. Кто их знает, этих двуногих? Позволь представить тебе Виктора Анса Мерсет из Дома Красного Заката. Тоже студент первого курса, боевой факультет. Алекс на правах хозяина и знакомца представил подошедшего Эрику. Эрик Анн из Дома Леса. Студент первого курса, боевой факультет. Представился уже Эрик, выполнив положенный по этикету «Пак илон». Алекс, решив, что с формальностями можно покончить, плюхнулся обратно на лавку и махнул рукой. «Присаживайся». Обратился Алекс к Виктору и затем спросил. «Чай, кофе или чего покрепче?» Виктор выбрал чай, и Алекс поднялся на ноги. Кот на всякий случай одним стремительным движением запрыгнул на крышу вольера. Пес снова коротко гавкнул на это. Алекс быстро вернулся с еще одной огромной кружкой чая и поставил ее пиринг гостям. «Угощайся!» Кивнул Алекс на коробку с пирожными. «У нас перерыв тренировки. Необходимо заправиться калориями». Покончив с пирожными, они переместили здание. Алекс с Эриком взяли учебные клинки, а Виктор устроился в кресле. Виктор Ансаммерсет. Теперь Виктор понял, зачем целитель носил на поясе короткий меч в украшенных серебряной чеканкой дорогих ножных Как оказалось, вовсе не для парадных и представительных целей. Его новый знакомый очень неплохо умел управляться с холодным оружием, впрочем, как и его друг Эрик. Хуже виктор в этом разбирался. Всё-таки он вырос в семье потомственных военных. И сейчас он с нескрываемым интересом наблюдал за поединком таких разных соперников, фехтующих в абсолютно разной манере. Эрик, внешне казавшийся массивным и чуть неуклюжим, фехтовал очень экономно и предельно технично при этом во всё не стесняясь пользовался своим преимуществом в росте и длине рук и не прощал даже малейшей ошибки сопернику Алекс же словно небольшой наглый и опасный хищник стремительно атаковал и тут же отходил на безопасную дистанцию кружа вокруг соперника изматывая его и выбирая подходящий момент для атаки Хотя почему словно Алекс и есть ратель небольшой наглый и опасный хищник Виктор никогда не слышал о школе или технике рателя, но это не значит, что такой нет. Дед рассказывал ему в детстве, что, согласно легендам, некоторые старые рода получили название от тотемных животных, и якобы дух тотемного зверя мог вселиться в лучших бойцов рода, усиливая их и даря бесстрашие и выносливость. Кроме того, Виктору показалось, что у татуировки рателя, частично видневшейся из рукава Аликса, Пару раз начинали светиться глаза, и он даже слышал шипение оскаленной пасти. Но сколько он потом не всматривался и не вслушивался, ничего такого больше не заметил. Показалось? Надо будет потом расспросить дедушку. Сделал себе мысленную заметку Виктор. Поединок проходил с попеременным успехом, но примерно на равных. Виктор обратил внимание, что они, очевидно, неплохо знают друг друга и неоднократно спарринговали ранее. Так что обходились без слов. Вот и сейчас они разошлись. Алекс перекинул меч в левую руку и поменял стойку. Следом за ним поменял руку и Эрик. Темп поединка чуть замедлился, а преимущество всё больше переходило на сторону Алекса. После очередного выпада тот остановился. «Тебе надо менять технику. Ты не левша и не амбидекстр. В классическом стиле ты всегда будешь проигрывать им», – произнёс Алекс. «Да знаю я!» Несколько раздраженно ответил Эрик. «Только где на все время найти?» «Как говорил мой наставник, на том свете отдохнешь!» Улыбаясь, ответил ему Алекс, а затем повернулся к Виктору. «Не желаешь попробовать?» «Спарринг!» Виктор поднялся с кресла, подтягиваясь. «С удовольствием. Только мне надо переодеться!» спаринговать с новым приятелем Виктору понравилось. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Они не пытались сходу продавить его, наращивали там постепенно и фехтовали технично и корректно. Хотя, когда фехтовали между собой, он видел некоторые их приёмы, не относящиеся к списку благородных. И да, его пригласили приходить на тренировки. И Виктор, естественно, не отказался. Потом они стреляли из малого арбалета учебными затопленными болтами. Мишени крепили к толстому многослойному деревянному щиту дальней стены. Лучше всех отстрелялся Эрик. Следующим с минимальным отрывом был Виктор. Последним оказался Алекс. А вот когда стреляли с вытянутой руки, картина кардинально поменялась. Самым результативным оказался Алекс, вторым Эрик – И последним Виктор. Не было у него опыта подобной стрельбы. А ещё Виктор сделал вывод, что Алекс привык стрелять из другого оружия. Только он не понял, из какого. Кроме того, его снова удивила нехарактерная подготовка для целителя. И он сделал себе ещё одну заметку – расспросить деда. Уже по поводу дома спящей совы. Сам он никогда не слышал такого названия. Они разошлись по домам, чтобы принять душ и переодеться, а затем прогуляться по городу и поужинать где-нибудь. Во время прогулки Алекс обратил внимание, что улицы в районе Академии всё больше и больше заполняются людьми, в основном молодыми парнями и девушками, видимо, начинают массово подъезжать студенты. После столь интенсивной тренировки долго гулять им не захотелось, голод брал своё. Так что, немного пройдясь, Приятели обосновались на веранде одного из ресторанов. Веранда привлекала их шикарным видом на реку, да и запах из кухни доносились приятные, вызывая обильное слюноотделение. Столик они выбрали от дальней стены, ближайший к перилам, с которого открывался наилучший вид на реку и мост. Сделали заказ, а пока в ожидании блюд попробовали неплохое красное сухое вино. Алекс отпил глоток вина и отломил кусок еще горячей пышной лепешки. Он старался не обращать внимания на запах из кухни, но получалось плохо. Есть хотелось просто неимоверно. Эту компанию Алекс заметил сразу и сразу же понял, что поужинать им здесь сегодня, скорее всего, не светит. Наставник называл это боевым предчувствием. Четверо крепких парней в дорогой одежде и с ними девушки в легких летних платьях. У троих парней были значки второго курса. У последнего значок первого курса. Компания была изредна навеселе. И поскольку на одаренных алкоголь действует слабее, то упражняться, видимо, они начали сильно загодя. Как и предполагал Алекс, компания практически сразу отправилась к их столику. «Ах, придется вспомнить науки актерского мастерства и социальной инженерии. Никто не может просто так лишать меня ужина». Успел он подумать, пока компания приближалась. Один из парней выступил чуть вперед, а алекс с плавным движением отодвинул стул, чтобы была возможность быстро выскользнуть из-за стола. Принимать гостей надо в удобном положении и на своих условиях. Хотя, осмотрев оппонентов, он понял, что пациенты готовы, и сильно стараться не придется. Можно действовать предельно просто и незатейливо. Им хватит. Эрик Анн Эту компанию Эрик тоже заметил сразу и поморщился. Когда они направились в их сторону, он тоже понял, что вечер перестает быть томным, и заранее незаметно отодвинул свой стул от стола. Ну, как незаметно? Виктор заметил его маневр и повторил его, сохраняя внешнюю невозмутимость. Видимо, Алекс не просто так познакомился с ним и сразу пригласил в гости. Что-то он понял про него. Компания была заметна под шофе. «Крепкие ребята, в основном второкурсники». Один из них выдвинулся вперед к самому столику и громко заговорил, как бы обращаясь к своим приятелям. «Молодежь, видимо, не знает, что мы всегда занимаем этот столик по пятницам и субботам. И администрация не предупредила их, видимо, решила, что мы еще не приехали. Но мы приехали!» И он сделал театральную паузу. Но мы же не будем устраивать скандал. Мы просто попросим их пересесть. Так ведь, господа? Его компания дружно поддержала говорящего. Эрик не заметил, когда Алекс выскользнул из-за стола. Он просто увидел его напротив говорящего. Если бы Алекс не пришел вместе с ними, он точно бы поверил, что тот сильно пьян. А еще он неуловимо изменился. Куда делся этот улыбчивый парень? Взамен появился неприятный и нетрезвый тип. Непонятно как, но Алекс, будучи ниже ростом, умудрился смотреть на собеседника как бы свысока и отстранённо. Направив палец на оппонента, вернее, два пальца, указательный и мизинец, он заговорил с брезгливыми интонациями. «Ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь? Да стоит мне только...» Алекс покачнулся и чуть было не тнул оппонента в глаз зато Затуманенному алкоголем мозгу оппонента этого хватило. Кулак устремился к лицу Алекса. Эрик видел, да и знал, что тот мог легко уклониться. Но он лишь чуть отвел голову, принимая удар скользь, и даже отступил на шаг назад. Дальше Эрику показалось, что он услышал разъяренное шипение рателя. Мелькнула смазанная тень, и оппонент отправился в полет за перила беседки. Эрик тоже не стал дальше ждать, да и Виктор уже перепрыгивал через стол. Девушки визжали. Парни орудовали кулаками, а стоило кому-то из поединщиков снести соседний столик, как словно дождавшись этого сигнала, к потасовке уже присоединились остальные посетители ресторана, и пошла заруба всех против всех. Всё закончилось с появлением стражей. Оно и понятно. Одно дело показывать удаль молодецкую, другое дело оказывать сопротивление органам правопорядка. Дураков не было, да и хмель у некоторых быстро выветрился. Всех погрузили в закрытые фургоны и отвезли в ближайший участок. Там рассортировали по компаниям и определили в камеры. Глава вторая. Дверь в камеру захлопнулась и заскрежетал замок. Алекс сел на лавку и, прислонившись к тени, закрыл глаза. Через некоторое время видимые части его тела на мгновение засветили зеленым светом. Он открыл глаза и улыбнулся. «Хоть и не поужинали...» Но время все-таки неплохо провели. Все еще улыбаясь, заговорил он. «Я бы лучше выбрал ужин, чем такое веселье», ответил ему Эрик, осторожно прикасаясь пальцами к шикарному фингалу под глазом. Виктор просто молча улыбался и тоже ощупал ссадину на скуле. «Сейчас подлечу вас, не переживайте», произнес Алекс, поднимая со скамейки. Закончив с лечением, Алекс подошел к решетке. Вместо одной из стен была решетка с дверью. Он уже обратил внимание, что стража относятся к задержанным студентам вполне вежливо и лояльно. По крайней мере, агрессии от них он не чувствовал. Что было, в общем-то, логично. Как Алекс уже ранее узнал, у студентов было не принято задевать и задержать простых жителей. Магию в городе тоже очень не рекомендовалось применять. А ущерб, нанесенный при потасовках и инцидентах, студенты всегда возмещали да и излишне прессовать одарённых в основной своей массе будущих боевых магов, так себе, Индии. Перехватив взгляд одного из стражников, Алекс задал вопрос. «Могу я позвонить своему адвокату?» «Сейчас старшего позову», — ответил тот. Через пять минут Алекс уже звонил Марку Гольдбергу. «Марк, добрый вечер. Это Алекс Ратель тебя беспокоит. Я сейчас с друзьями нахожусь в участке стражи на речном бульваре». Нас задержали за потасовку в ресторане. «Вы что-то подписывали или делали какие-либо заявления?» Без всяких предисловий сразу спросил адвокат. «Нет, ничего такого». «Магия или холодное оружие? Вы или кто-нибудь ещё применял?» «Нет, никто». «Хорошо. Я буду в участке примерно через 40 минут». «Просьба. Ничего не подписывать и не делать никаких заявлений до моего приезда». «Хорошо». «Я все понял. Ждем тебя». Положив трубку, Алекс снова обратился к старшему смены. «Могу я сделать еще один звонок?» Тот поморщился, но разрешающий кивнул. Эрик попросил Алекса позвонить капитану. Тот сегодня вечером должен был быть в его квартире. Так что Алекс дозвонился до консьержа, и тот пригласил к телефону капитана. «Винсент, добрый вечер. Это Алекс вас беспокоит». «Я сейчас с Эриком нахожусь в участке стражи на речном бульваре. Нас задержали за потасовку в ресторане». Почти слово в слово проговорил в трубку Алекс. «Вы что, договорили или подписывали?» Также без всяких приветствий задал капитан почти тот же вопрос, что и адвокат. «Нет, ничего и не говорили, и не подписывали. Ждем адвоката. Я уже вызвал его, и он скоро будет. Эрик просто попросил вас предупредить» хорошо капитан немного помолчал и продолжил я понял держите меня в курсе если что-то пойдет не так звоните я быстро прибуду сделав звонки алекс уже в третий раз обратился к старшему смены я целитель могу подлечить пострадавших зачем вам лишний раз вызывать и дергать дежурного целителя может он в другом месте понадобится старший смены немного подумал и согласился Некоторым студентам неплохо прилетело, так что в ожидании адвоката Алекс занялся лечением пострадавших в потасовке, к началу которой он сам и поспособствовал. Испытывал ли он по этому поводу моральное терзание или угрозение совести? Да ни на грамм. Лязгнул засов, дверь заскрепила, и Алекс зашел в очередную камеру. В этой камере сидели их оппоненты. Они тоже узнали его и начали подниматься. «Спокойно, господа». «Я здесь в качестве целителя», – произнёс Алекс, выставив перед собой ладони, демонстрируя мирное намерение. Сейчас он никак не напоминал того пьяного надменного болвана. Закончив лечение, Алекс улыбнулся. «В целом, господа, неплохо получилось. Вечер удался. Я как будто дома побывал», – произнёс Алекс, и затем продолжил, представляясь. «Алекс Разель. Из дома спящей совы. Первый курс. Факультет целителей к вашим услугам». Один из компаний, видимо, главный, усмехнулся в ответ и тоже представился. Следом представились и остальные. «А в этом году, пожалуй, будет весело, господа!» Продолжил разговор главный и задал вопрос Алексу. «А что, у вас все целители такие резкие и ловкие?» «Моя наставница тоже целительница. Я ни разу не слышал, чтобы она повышала голос или применяла силу». Но даже глава дома и глава боевого крыла предпочитали с ней не спорить и не связываться. «Так вот, мне до неё пока ещё очень далеко», – ответил Алекс и заразительно улыбнулся. Алекс едва успел закончить лечение, как приехал Марк гольберг и дальше всё прошло достаточно быстро. Их опросили и оформили протокол. Затем они оплатили штраф и возместили свою долю ущерба ресторану, которую к тому времени успели посчитать владельцы, и оказались на свободе. Им пришлось даже заплатить за заказанный, но так не съеденный ужин. И вот это уже было обидно. Покинув участок, они завалились в ближайшее работающее заведение, где смогли наконец-то поужинать, и только затем уже отправились по домам. На следующий день Алекс решил, что его жилье выглядит как-то не совсем уютно, слишком строго и пустовато, и задумал это исправить. Практически ежедневно он стал посещать торговые галереи и магазины, Периодически он покупал керамику ручной работы, декоративные тарелки, деревянную посуду, плетёные из изделия полотенца с ручной вышивкой и прочие мелочи и безделушки. А ещё он приобретал картины начинающих художников с видами города, с пейзажами и даже пару акварелей с видами гор. Он гулял по галереям, обедал, пил кофе, флиртовал и знакомился с молодыми симпатичными продавщицами и иногда что-то покупал. Так сказать, проникался наивным искусством, да и прочими искусствами и ремеслами. Дело в том, что Алекс решил в оставшееся до учёбы время заняться поисками должника. Сейчас он уже понимал, что с мерками горных селений, где все друг друга так или иначе знают, или хотя бы что-то слышали, здесь не подойдёшь. Да, он уже понял, что там, в Дорме, ему просто очень повезло. И город-то меньше, и купец был известным в городе человеком, и событие громкое для провинции. И наивная восторженная девушка попалась. Все удачно сошлось, и он легко получил необходимую информацию. Здесь, в столице, с ее гигантскими размерами, с ее огромным числом жителей, когда ежедневно прибывают и выезжают тысячи, если не десятки тысяч людей, никому нет дела до очередного прибывшего человека. путин хоть богатый купец, хоть благородный лырд. Нет, он, конечно, попытался снова положиться на удачу и по-быстрому решить вопрос с поисками, но в этот раз легко и быстро не получилось. Первым делом Алекс на несколько рядов перешерстил самый свежестоличный справочник «Желтые страницы», но упоминаний торгового дома Назар сам и сын он не нашел. Не нашел он упоминаний и Якима Саама. Они в названиях торговых домов, не указанных в фамилиях купцов. Следом Алекс проверил последний реестры торговых предприятий и купцов империи. В свежем реестре торговых предприятий торговый дом Назар Сам и Сын уже не числился. Но не было там и торгового дома с упоминанием Якима Саама. В столичном реестре купцов Яким Сам числился, но больше о нем никакой информации не было. Ни название торгового предприятия, ни чем торгуют, и, естественно, ни администрация. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Присони телефоны. В реестрах числились тысячи торговых предприятий и купцов. И это только в столице. Так что проверить их все не представлялось возможным. То есть Алекс пришел к тому, с чего начал. Казалось бы. «Какая связь между поисками купца и наивным искусством?» Но Алекс понимал, что при поисках ему придется перемещаться по городу, собирать информацию, разыскивать, наблюдать, встречаться и, возможно, применять некие меры воздействия. При этом Алекс учитывал, что периодически за ним кто-то наблюдал, а он не собирался никого посвящать в свои дела и дела клана, даже если и не делать ничего незаконного и предосудительного. А еще он помнил оставление дядьки Горда, что не стоит совершать нехарактерных действий. Тот не раз говорил ему, «Если человек завтракает, занимается своими повседневными делами, обедает, ужинает, выпивает и затем идет домой и так ежедневно, а потом посреди этого распорядка вдруг неожиданно срывается и куда-то едет или идет, то это само по себе привлекает ненужное внимание». «Если тебе нужно что-то периодически незаметно делать, то тебе нужно придумать этому простое и логичное обоснование. Досуг, увлечение, потребность, хобби». Вот и занялся алекс походами по галереям для обустройства жилья. Он не забыл, что в огромных торговых галереях со множеством выходов и толпами посетителей так легко затеряться и незаметно покинуть их. Так зачем выдумывать что-то новое?» Но так или иначе, сейчас Алекс зашел в тупик. Требовались свежие идеи по поиску купца. Он вернулся из торговой палаты, где штудировал реестры. Вернее, реестры штудировал худощавый белобрысый студент экономического факультета. Такой образ Алекс выбрал для этого дела. А сейчас он сидел на уличной террасе кофейни в торговой галерее. Перед ним стояла чашка горячего шоколада и плетенка со свежими булочками с корицей. После изучения дунных реестров ему очень захотелось сладкого, и он не стал себе отказывать. Хотя надо было признать, что он и без реестров мимо не проходил. Рядом на соседнем стуле стоял бумажный пакет с покупками, несколько тарелок для фруктов, изготовленных из какой-то редкой древесины, с красивой необычной текстурой, и несколько больших керамических кружек ручной работы, на которых по заказу Алекса художник нарисовал «ратели», пьющих что-то из кружек. Алекс доел последнюю булочку и допил остатки шоколада, попутно напряженно размышляя о том, что еще можно сделать, чтобы сдвинуть с мертвой точки свои поиски. Но так ничего и не надумал. А еще параллельно он проверял свою недавно возникшую антинаучную и антимагическую теорию о влиянии сладкого на эндотификацию мозговой деятельности и раскрепощение подсознания. Теория пока не подтвердилась, идея не возникла, подсознание не подало сигналов. Но Алекс решил продолжить исследования в будущем. Подхватив пакет с покупками, он покинул террасу и направился домой. Наконец-то Алекс окончил с подготовительными работами. Последняя из запланированных к плиток с рунами приняла магическую энергию. Дольше всех он проводился с ловушкой для сейфа, и еще одним блоком артефактов со странным названием «Домофон». Ему даже пришлось еще докупить плиток, столько он их испортил. Теперь предстояло разместить плитки-датчики на месте и подключить к управляющему блоку. Управляющий блок он разместил у себя в спальне, плитки-датчики под окнами, у ворот и двери, плитки домофона на первом и втором этажах и на улице. Открыв книгу на нужной странице, Алекс приступил к настройкам. Первым делом он ставил два кристалла, предназначенные для этого ячейки в управляющем блоке. Управляющий блок был разбит на этакие выступы клавиши, которое он пронумеровал, сверившись записями. Алекс коснулся нужного выступа. Тот засветился вначале желтым, а потом ровным зеленым светом. Пока все работало штатно, и он продолжил. Три часа он потратил на настройку системы. Бегал к каждому датчику, запитывал его магической энергией. Потом бежал к управляющему блоку и ловил сигнал и так по кругу. И опять. Дольше всего он провозился с домофоном но зато теперь алекс видел пусть и плохохонькое но изображение посетителей и даже слышал звук датчики тоже работали теперь при приближении человека к дверям воротам или окнам срабатывал звуковой сигнал на блоке управления на улице алекс разбросал пару десятков небольших камешков с вырезанными на них рунами в этот раз ничего летального Всё та же светосумовая заря и магические петарды они сработают если в его отсутствии кто-то попытается проникнуть в здание. Привлекут внимание и спугнут незваных гостей. это Такая магическая сигнализация. В случае необходимости их можно было активировать из кнопки на управляющем блоке. И да, за раз работает только пара камней, заря и петарда. У него в заметках было написано и дважды подчеркнуто «Активировать первый режим одинарного срабатывания». Алекс, поразмыслив, вынужден был с этим согласиться. Вряд ли его соседям или страже понравится, если посреди ночи, да и среди дня тоже. Он устроит большой фейерверки, и нарушители к этому времени уже сделают ноги. Всё. Несколько дней кропотливого труда, и он закончил с изготовлением, настройками и активацией системы безопасности. Но оно того стоило. Каждый раз алекс с удивлением наблюдал, как подключался и срабатывал очередной датчик. Все-таки он не до конца понимал, вернее, скорее не понимал, как это работает. Это была не только магия. Но система работала, и ладно. Дядька Горт назвал это техномагическим программированием, что бы это ни значило. Это были пусть и простейшие, но технологии и знания, доставшиеся от древних, хоть и упрощенные до предела. И сейчас, подключив систему, Алекс в очередной раз осознал, насколько мало они знают, а понимают еще меньше. С активацией ловушки для сейфа алекс закончил достаточно быстро. Ловушка тоже не являлась летальной. По сути, это был мощно удерживающий стационарный купол, совмещенный с парализующим заклинанием. При срабатывании он накрывал с собой почти все помещения спальни, не давая выбраться и периодически парализуя жертву. Использовался он в стационарных защитных системах. Уж слишком запутанным и неподъемным для магов был конструкт этого заклинания. Да еще и жрал прорву магической энергии. Запитывался он от трех кристаллов. Справиться с ловушкой было возможно, если ты минимум старший магистр, если знаешь, с чем имеешь дело. Закрываешься щитом от парализующего заклинания и потихоньку просаживаешь купол, пока не кончится заряд в кристаллах. Или, как ни странно, если взломщик хронический придурок. Для экономии энергии в кристаллах ловушка находилась постоянно в спящем состоянии, и потому не определялась при магическом сканировании. От этого сканирования она как раз и просыпалась, а на боевой взвод она становилась при следующем магическом воздействии – при взломе магического замка. Практически во все серьезные сейфы, помимо магического, механического и кодового замков, были встроены какие-нибудь неприятные защитные заклинания. И только полный придурок подступится к сейфу, не проведя предварительного магического сканирования на предмет наличия защитного заклинания. Было такое заклинание встроено и в этот сиф. Оно называлось «Электрошокер». Так что если появится такой альтернативно одаренный взломщик, то ловушка не сработает, и его встретит только удар электрическим током высокого напряжения. Кроме того, была у ловушки и кнопка аварийного отключения. Если воздействовать на один из узлов купола два раза подряд одним из простейших бытовых заклинаний, то ловушка отключится. Можно было не активировать эту функцию, но Алекс не стал этого делать. Мало ли, захочется среди ночи в туалет, а тут купол случайно сработает. И сиди тогда до утра, просаживая купол и мучаясь. Как говорил наставник, если что-то может произойти, то оно обязательно произойдет в самый неподходящий момент. Закончив со всеми работами системами безопасности, Алекс отключил пока все системы, кроме домофона, и отправился варить себе кофе. Выпив чашку кофе под плитку шоколада, Алекс наконец-то поймал ту постоянно ускользавшую мысль по поводу своего жилища. Все сложилось воедино. Управляющий блок «Магические кристаллы. Строение древних». Он вспомнил свою давнюю, теперь уже встречу с агентами тайной стражи в заброшенном поселении древних. Магические кристаллы, найденные у них, планы, чертеж подвала, где был обозначен управляющий блок строения древних». А ведь это тоже строение древних. И в нём тоже, по логике, должен быть собственный управляющий блок. Сообщил сам себе Алекс и нарезал несколько кругов вокруг своего монументального парадного стола в гостиной. Потом замер и переместился на диван, активируя пространственный инвентарь, чтобы достать планшет. Пока загружался планшет, он чуть не подпрыгивал на диване от нетерпения. Алекс не брал с того момента никаких бумаг, но это не помешало ему их сфотографировать на планшет. Открыв приложение, он стал перелистывать фотографии, пока не нашел нужную, затем увеличил изображение. Да, вот он план и разрез подвала, и обозначение энергетический узел на стене. Не откладывая, вместе с планшетом в руках, Алекс понесся ко входу в подвал. Включив свет, он начал спускаться по ступеням. Подвал был сухой, пустой, с абсолютно одинаковыми голыми стенами, выложенными из крупных серых блоков, Только лестница до трубы водопровода и канализации вносили разнообразие в лаконичный интерьер. И никаких люков, дверей или ниш, никаких энергетических узлов ни на стенах, ни на полу. Он пробовал простукивать стены и пол, но звук всюду был одинаковый. Расстроенный Алекс замер посредине подвала и мысленно выполнил свой ставший уже фирменный жест. Вот что мешало мне проверить подвалы и увидеть, откуда они извлекали кристаллы. «Был там люк или шкаф, или они ломали стены?» Он снова огляделся по сторонам. «Что-то я упускаю!» И опять какая-то мысль или идея промелькла на краю сознания, но атаки не оформилась. Расстроенный, Алекс уже спокойно и никуда не торопясь пошел на выход из подвала. «И все-таки сладкая должна положительно влиять на мою мозговую активность!» В очередной раз решил Алекс, поднимаясь по лестнице. Но съеденная под кофе очередная плитка шоколада не помогла оформиться ускользнувшей мысли. видимо, это так не работает, и нужно что-то еще». Понял он. Утром Алекс с Эриком отправились на ближайший рынок за мясом, овощами, зеленью и прочим. И еще в соседней кондитерской заказали торт. Они решили провести опробование, купленное Алексом Жаровни, заодно скромно отпраздновать новоселье и отъезд капитана. Капитан практически сутками пропадал по каким-то своим делам, а вчера сообщил, что все завершил и через день он уезжает, так что они решили совместить эти события. Из гостей позвали только соседа Виктора. Маленькое неофициальное домашнее мероприятие назначили на вечер. К удивлению Алекса, гости пришли с подарками на новоселье. Капитан от себя и Эрика вручил ему кожаный футляр размером с книгу, с металлическими защелками, Внутри оказался набор дорогих даже на вид хирургических инструментов. Да и сам футлер оказался секретом. В него было встроено заклинание для поддержания остроты скальпелей. Целителям, особенно полевым, частенько вначале приходилось использовать обычные хирургические инструменты. Удалить болт или осколки, шить края раны и прочее. Иначе никакого резерва и силы дара не хватит. У Алекса был свой набор только не такой качественный в обычном футляре. Так что он искренне обрадовался подарку, впрочем, как и подарку Виктора, чайному сервизу из торгового фарфора. Тот уже заметил и удивился, что Алекс занимается покупкой кружек и прочего, и его коллекция периодически пополняется. Алекс был действительно рад, ведь до этого только самые близкие люди дарили ему подарки. Присутствующие и в первую очередь капитан осмотрели новое, отремонтированное и обставленное жилье. В целом они все похвалили, но высказывались достаточно сдержанно, что, в общем-то, Алекса не расстроило. Ему все нравилось. А вот жареное на углях мясо и овощи под сухое красное вино пошли на ура, хоть и были приготовлены по бесхитростным рецептам. Алекс, выросший практически в деревне, в мясе разбирался. Да и навыки готовки на огне пока еще не растерял. Нет. Он не смог работать профессиональным мастерком или шеф-поваром. Но чтобы выбрать на рынке свежие, мягкие и вкусные куски, их замариновать и приготовить, его познания вполне хватало. Так что все были довольны. Когда первый голод был удален, начались неторопливые разговоры. Ни о чем и обо всем. Зашел в том числе разговор и о подработке студентов Академии. «Мои братья рассказывали мне, что многие студенты Академии...» Подрабатывают во время учебы. Они сами тоже подрабатывали время от времени. Начал разговор на новую тему Виктор. К разговору подключился капитан. Я тоже подрабатывал во время учебы. Об этом открыто не говорят, но, хотя подработки в основном и неофициальны, власти, тем более руководство Академии, закрывают на это глаза. И даже негласно поощряют это. Видимо, считают, что это помогает развить самостоятельность и помогает уменьшить возможные криминальное проявление Проживание в столице одарённого молодого лэрда – весьма недешёвое удовольствие. И не каждый небольшой род в состоянии оплачивает все потребности. Так что подрабатывают многие студенты, в основном в соответствии со своей специализацией. Заряжают кристаллы, делают несложные артефакты материалов. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно цирских, охраняют объекты или лечат. Спрос на их услуги всегда есть, ведь платят студентам меньше, но зато платят живые деньги, и график работы можно подобрать удобный. Есть еще один вид подработки, где платят неплохо – репетиторство. Спрос от небольших молодых родов и разбогатевших семей на базовую начальную подготовку одаренных детей стабильный. Кроме того, капитан прервался и обвел рукой помещение. «Услуги по обучению владением холодным оружием весьма востребованы. Можно неплохо зарабатывать, особенно если есть задатки к этому». «Вы не планируете подрабатывать?» Обратился Виктор к приятелям. Я пока не определился с этим до конца. Начал задумчиво говорить Алекс. «Нет, заниматься репетирством или обучить кого-то владению холодным оружием я пока точно не планирую. А вот целительство...» Почему бы и нет? Особенно, если за это будут платить. И не придется опасаться, что кто-то тебя сдаст или за это прилетит. Алекс, хоть и не особо, нуждался в деньгах, самая тема подработок была для него актуальна. Он понимал, что к нему в любом случае будут обращаться за услугами, так что лучше это делать за деньги. Единственное, ему не понравилось, что студентам платят меньше, но сама возможность спокойно подрабатывать целителем Не опасаясь последствий, придирок и санкций, ему нравилось. Да и лишние деньги, как он понял, недолго пожив в этой столице, были вовсе не лишними. И он поставил себе заметку в памяти, тщательно обдумать это. Эрик же ничего не сказал на эту тему, хоть и слушал внимательно. То ли еще не определился, или же у него были какие-то свои договоренности с капитаном по этому вопросу. А еще в процессе неспешного общения и празднования капитан выбрал момент, переговорить с Алексом с глазу на глаз. Хочу напомнить, что ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь и помощь рода Анн Связаться со мной можно будет через Эрика. А если тебе потребуется очередная сделка или тебе потребуется неофициальная помощь или информация, я отдам тебе контакт в столице. Он либо сам решит вопрос, либо свяжется со мной. Капитан передал Алексу визитку специалиста торгового представительства Дома Леса кратко описал его внешность и сообщил кодовые слова. Глава 3 Алекс набирал воду в чайник, когда услышал из гостиной какой-то дребезжащий звук. Не сразу, но он сообразил, что это звонок телефона. Он только что вернулся из города и собрался заварить себе чаю, и поскольку не ожидал никаких звонков, то с интересом и некоторым недоумением направился к аппарату. «Да, я вас слушаю». «Алекс, добрый день, это Леви Шапира. Не отвлекаю тебя?» Услышал Алекс голос своего маклера в трубке. «Нет, всё нормально. Можешь говорить». Ответил несколько удивлённый его звонком Алекс. «У меня такой вопрос». Начал осторожно, обычно разговорчивый Леви. «В общем, ты не мог бы заняться лечением кошки моей тётушки? Я как-то в разговоре упомянул, что обидел как ты лечил пса. И теперь она насеяла на меня, чтобы я договорился с тобой по поводу её кошки. Словно по заказу. Усмехнулся про себя Алекс, вспоминая вчерашний разговор. Не вижу проблем. Надо только определиться со временем. Ответил в трубку Алекс и отчётливо услышал, как облегчённо выдохнул Леви. Если тебе удобно, то я бы мог заехать за тобой завтра в пять вечера. На пролётке. И потом доставлю тебя обратно. Хорошо договорились жду тебя завтра к пяти они попрощались и алекс повесил трубку еще раз усмехнувшись такому совпадению а во время тренировки вернее во время перерыва когда они с приятелями пили чай и просто обсуждали достопримечательности столицы кто то упомянул второй пояс и у алекса разом сложились мысли крутившиеся в подсознании по поводу подработки и возникла идея он вспомнил свою поездку во второй пояс Сама поездка, вернее, последовавшая беседа, ему мне очень понравилась. А вот чек на 200 золотых ему очень понравился. И да, чек был выписан каким-то торговым домом с ничего не говорящим названием. Поэтому после тренировки, когда приятели ушли, Алекс сразу позвонил Марку Гольбергу и задал тому вопрос о необходимости для лечения животных диплома или лицензии целителя. Адвокат, если и удивился вопросу, то виду не подал. Но сразу ответить не смог, и обещал перезвонить позднее. Позвонил он только спустя три часа. «Знаешь, Алекс, ты задал интересный вопрос». Начал после приветствий Марк. «Пришлось перелопатить уйму законов и уложений, но оно того стоило. Всегда интересно найти какую-то новую грань юриспруденции. Взглянуть под непривычным углом. А, впрочем, я отвлекся». Что касается твоего вопроса, то, согласно законодательству империи, лечение животных никак не регламентировано и не увязано с наличием диплома или лицензии. А как принято в юридической практике, что не запрещено законом, то значит разрешено. Я ответил на твой вопрос. Да, спасибо большое, мне все понятно. Закончив разговор, Алекс довольно улыбнулся. Его, имеющего пусть и неофициально ранг мастера, никак не отпускала мысль, что студентам платят меньше. Что было, в общем-то, логично. У них по естественным причинам еще было мало опыта, знаний и навыков. Не было диплома и лицензии. В его случае это было не так. Диплом и лицензия были для него лишь формальностями, пусть и необходимыми. И он раздумывал, как можно это исправить уже сейчас. И, кажется, благодаря наставнице он нашел выход – лечение домашних питомцев. Кроме того, на этом рынке он может стать практически монополистом. И главное, без претензий со стороны закона. Придется ему на время переквалифицироваться в собачьего кошачьего доктора. Не зря его учили и заставляли лечить хвостатых и блохастых. Алекс, конечно, догадывался, что 200 золотых за оказанную услугу – это очень много. Но он до сих пор так и не удосужился узнать цены на услуги целителей столицы. И сейчас решил исправить это упущение. Так что на следующий день после похода в очередную торговую галерею Алекс посетил еще пару частных клиник-целителей. Новых идей по поводу поисков должника у него пока не появилось. Но это был не повод расслабляться и менять распорядок дня. В частные клиники же он отправился, чтобы банально узнать цены на их услуги, что с его улыбчивостью и характером не составило труда. Ведь на ресепшене клиник работали молодые, симпатичные девушки. Клиники, естественно, не занимались лечением животных. Но Алекс вообще пока не ориентировался в ценах на услуги целителей, хотя давно собирался воплотить этот пробел. А сейчас появилась и необходимость плюс-минус понимать уровень цен на услуги. Выйдя из клиники, Алекс направился в ближайшую кофейню, где заказал себе кофе. А пока его готовили, он достал блокнот и карандаш и стал быстро записывать. В восприятия текста вверх ногами и практически мгновенно запоминая больших объемов информации, его обучил дядька Горд. Это не было магической техникой. Результат достигался специальными тренировками. Сейчас Алекс быстро записывал текст, просто как изображение в памяти, практически не понимая его. Закончив писать, он облегченно выдохнул. У техники был недостаток. Долго удерживать в памяти информацию было невозможно. Потом она просто стиралась. Принесли его заказ, и Алекс под ароматный кофе с удовлетворением стал просматривать записи. Он запомнил и переписал всю информацию. Пока Алекс заговаривал зубы девушки на ресепшене, спрашивая про цену некоторые услуги для его дедушки, она листала прайс-лист, так что он запомнил весь массив информации по услугам и ценам. ААЛА. Третье кольцо. Посольство Малабарской республики. Кабинет аташе по культуре. Секретарь принес стопку документов, ежедневную сводку. Он положил их на стол перед начальником и привычно занял место неподалеку, чтобы дать пояснение в случае необходимости. Атташе вздохнул и углубился в чтении, неторопливо перелистывая страницы. «А это зачем включили в сводку?» Ткнул пальцем в бумагу Атташе и стал зачитывать. «Сообщение от агента «Сокол». В столичную Академию Магии на платное отделение факультета целителей поступил некий Алекс Ратель из клана Спящей Совы. «Там следующий документ — справка из аналитического отдела», — пояснил секретарь. Аташе перевернул лист и снова углубился в чтение, затем хмыкнул. «Да, я, кажется, припоминаю эту старую историю. Мы проходили ее на курсах. Эх, неважно он важно» и перевел взгляд на секретаря. «Но сейчас эта история мхом проросла, и из нее ничего не выжмешь. Впрочем, что-то в последнее время стало тихо и скучно у наших аалийских калек. Пометь себе приоритету задания самый низкий, оно при оказии через независимые источники переправьте эту информацию нашим друзьям из остлийской компании и добавьте там несуществующих подробностей. Вроде того, что мальчишка называет себя бастартом великого князя и так далее. В общем, ты понял. Не мне тебя учить. И еще, поймите себе, приоритет у второго задания тоже самый низкий. Не стоит задействовать ценных агентов и должников. Подберите и используйте в темную кого-нибудь бесполезного и незначительного, чтобы глубоко не копали. Продумайте какую-нибудь провокацию с мальчишкой в академии. Много ресурсов не тратьте. Нам не важно, кто там пострадает, а кто нет. Главное – устроить свару. Секретарь записал себя что-то в блокнот, а Аташе углубился в дальнейшее чтение. Леви подъехал к дому на улице Малая Черемахова на несколько минут позже назначенного срока. Алекс увидел его в окно кондитерской. Он одним глотком допил остатки чая и поспешил наружу. «Тетя живет в своем доме на том берегу, так что ехать здесь недалеко», – поздоровавшись, произнес Леви. И действительно, перебравшись через мост, они, несколько раз повернув, остановились у Вито зеленью кованой изгороди. Небольшой двор тоже утопал в зелени. На крыльце аккуратного кирпичного двухэтажного коттеджа их встречала сама хозяйка дома. Народная добродушная Матрона, чем-то похожая на леве и не менее говорливая. «Здравствуйте, дорогие мои! Мы вас дождались! Идёмте же скорее в дом!» «Я покажу вам мою мусечку», — практически безостановочно говорила хозяйка дома. «Позвольте представиться. Алик Сратель, целитель из дома спящей совы». Несколько ошарашили напором и экспрессией. алекс чуть было не забыл о представлении. «Ой, где мои манеры? Я Эсфирь Шапира из дома ночного бриза». В небольшом холле их встречала красивая полосатая холёная кошка, любимица хозяйки. ой А вот и наша мусенька. У нее что-то с глазками, и носик сухой и горячий. Сейчас посмотрим. Я для того и приехал. Мне понадобится стол и лежанка. Едва Алекс закончил лечение, и кошка спрыгнула на пол, как сразу ожила хозяйка дома, словно сработал выключатель. Ой, уже все? Что у нее было? А это не опасно? Это не повторится? Ничего страшного. Просто инфекция. Алекс посмотрел на хозяйку дома и добавил. Это было воспаление. но ну, сейчас все в порядке. Можете не волноваться. Случай был действительно несложный, и времени много не занял. Алекс посмотрел на Леви и уже хотел сказать, что можно ехать. Но их, естественно, не отпустили без ужина. На ужин, кроме хозяйки дома, Леви и Алекса, присутствовали и двое взрослых сыновей хозяйки дома. Один из них студент юридического факультета, а другой уже практикующий юрист, И, как догадался Алекс, затем это подтвердилось. занимающая должность в адвокатском бюро Исаак Гольберг и партнёры. Подаваемые блюда и закуски в основном оказались непривычными и незнакомыми. Но в целом ему очень понравилось. И ещё, как и предполагал Алекс, за ужином начались расспросы, которые ему, естественно, не очень нравились, но он понимал, что это неизбежность. «А скажите, Алекс...» Почему вы выбрали такую специальность? Ведь, прошу прощения, лечением животных занимаются только совсем слабые целители, а на кошечек и собачек так и вовсе не обращают внимания, словно их не существует. Задала вопрос хозяйка дома. Основное направление у меня все-таки – лечение людей. Начал ответ Алекс, обдумывая, как подать правильно дополнительную специализацию. Он не собирался рассказывать о истинных и весьма прагматичных и циничных мотивах наставницы. «Лечение домашних питомцев – это моя дополнительная специализация», – так решила моя наставница. Она считала, что это направление незаслуженно задвинуто, и у него есть большой потенциал, в том числе и коммерческий. «Вот, умнейшая женщина! Я всегда говорила, что многие женщины могут дать фору мужчинам в вопросах бизнеса и стратегии. Это дело действительно имеет хорошие перспективы». И она победно посмотрела на сыновей и леви очевидно, продолжая какой-то давний спор. «Вы, Алекс, не будете против, если я порекомендую вас своим знакомым?» «Ни в коем случае!» улыбнулся он хозяйке дома. Когда закончились расспросы и подали десерт, общий разговор за столом распался, хозяйка куда-то отлучилась. Алекс и Леви молча пили чай, а сыновья хозяйки негромко разговаривали, обсуждая какие-то юридические вопросы. Алекс встрепенулся, услышав одну из фраз. «Прошу прощения, что вмешиваюсь, но я невольно услышал ваш разговор. Вы не могли бы мне кратко прояснить...» «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно». Один вопрос. Обратился он к братьям, которые как раз обсуждали тему банкротства и закрытия предприятий. Каков порядок переименования или ликвидации торгового предприятия? «Если кратко, — начал ответ несколько удивленный старший брат, — то при переименовании или ликвидации торгового предприятия в первую очередь подается ходатайство установленной формы в соответствующий департамент, оплачивается пошлино, и в обязательном порядке подаются объявления о переименовании или ликвидации в имперские известия и коммерческий вестник» о начале процедуры и приеме претензий. «Большое спасибо. Вы меня выручили. Просто у меня был спор на эту тему с таким же неспециалистом, как и я». Поблагодарил Алекс все еще несколько удивленно посматривающего юриста. Вечер неожиданно для него прошел очень продуктивно. Он нашел источник поставки клиентов и, кажется, сдвинулся с мертвой точки в вопросе поиска купца. да Плату за услуги он взял чисто символическую. Он рассудил, что совсем уж без оплаты будет тоже неправильно. Алекс только что закончил очередное утреннее занятие по заучиванию и отработке заклинаний из справочника. И сейчас бегло перелистывал страницы, прикидывая, сколько еще осталось. Оставалось еще много, что его не радовало. Одно из заклинаний привлекло его внимание, и он углубился в чтение. Затем удивлённо хмыкнул и снова стал просматривать информацию. Удивительно, но он не знал этого заклинания вообще, и это было первый раз за всё время. Остальные заклинания были хоть и видоизменёнными и усложнёнными, но в целом узнаваемыми. Алекс достал свою книгу заклинаний и стал просматривать записи, но ничего похожего тоже не нашёл. Было другое заклинание с похожим эффектом, Но оно было построено по другому принципу. Его разобрал любопытство, и он достал планшет, где были записи уже бабушки Марны. Но и там не нашел этого и похожего заклинания. В записях он нашел пару заклинаний, с помощью которых можно было достичь в целом схожего результата. Но они тоже были совсем другими. Он взял с себя на заметку свою находку. Но пока не знал и даже не думал, что с этим делать просто интересный для него факт что даже на этой планете можно найти что то новое и неизвестное решив убрать в инвентарь книгу и планшет он активировал экран браслета и потянулся к нужной иконке но взгляд его зацепился за другую иконку и снова как будто что то щелкнуло в голове и пазл встал на свое место ускользающая мысль оформилась и картинка сложилась он вспомнил свое пребывание в горной хижине когда только изучал возможности браслета и проводил анализ изделий древних. Забыв про книгу и планшет, Алекс рванул в подвал, замерев на середине помещения. Он снова развернул экран браслета и ткнул в иконку с надписью «Анализ фиксация хранения», а потом в следующую иконку под названием «Анализ и определение». И затем навел появившуюся рамку на стену подвала. Рамка на расширилась, захватила стену и погасла.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 В зоне доступа отсутствуют доступные сети. Доступ к серверам и точкам перехода. Возможно подключение только в вручном режиме ограниченной функциональности. Разрешить постоянное подключение к объекту в режиме ограниченной функциональности? После того, как Алекс нажал «Да», информация пошла дальше. Он уже понял, что у вот древних везде стоит защита от дурака, и надо постараться, чтобы что-нибудь натворить. Типовое здание модуль «Стационарный пункт наблюдения и воздействия» ТЗМ-СПНВ-99567В-8.199 Индивидуальный номер 7921 Уровень исполнения защиты здания модуля «Средний плюс плюс плюс» класс В Рассчитан на четыре воздействия планетарными средствами поражения класса «Средний» Земля-Земля, Воздух-Земля При активации протокола АЛР+++, обеспечивает 3 минуты на эвакуацию персонала. Количество допустимых пользователей – 12, многопользовательский. Смена пользователей допускается по запросу и подтверждению. Уровень допуска пользователя – B2, ограниченный. Для объекта Теза МСПНВ 99567В, серия 8.199, индивидуальный номер 7921. Уровень допуска без ограничений. Питание. Энергетические элементы СЭЭ, ЗУ, 12 на 3000 условных единиц. Система зарядки. Автоматическая подзарядка. Заряд стопроцентный Количество независимых систем и баз данных 1. Плюс одна резервная копия. Копирование в автоматическом режиме. Обновление системы и баз данных. Автоматическое. Сверифицированных серверов. Ручное. Пользователь с подтверждением системы. Внимание! База объекта не обновлялись более 10 950 дней. Внимание! Объект TZM SPNV 99567V, серия 8.199, индивидуальный номер 7 9 2 1. Готов к работе в режиме ограниченной функциональности. Выполнить подключение к функционалу объекта. «Ничего себе поискал кристаллы! И ведь главное, нашел! Теперь бы понять, что с этим делать!» Ошарашенный свалившийся на него информацией Алекс замер в глубоком раздумье посреди подвала. Он рассчитывал найти энергетический узел и максимум по возможности разжиться кристаллами древних, а большем он даже и не мечтал. Сквозь сумбур в мыслях прорывались и отдельные рациональные зерна. По крайней мере, он начал понимать, почему это здание сохранилось так хорошо, в отличие от многих других зданий и сооружений древних. А еще он вспомнил, как строители говорили ему, что в конструкции здания невозможно ни гвоздь забить, ни саморез закрутить. Пришлось им все сажать на клей и устраивать распорки под разговоры о том, что раньше строить умели. Он не понимал и не знал, что такое уровень защиты средний плюс-плюс-плюс, класс В. Много это или мало – и что такое средство поражения «Земля-Земля» и «Воздух-Земля». Не догадывался, что это, наверное, очень круто, особенно для этого мира, но пока абсолютно не понимал, что с этим делать. Несколько успокоившись, он коснулся «да». Глава четвертая. На экране появились планы, разрезы и проекции здания модуля с поясняющими надписями и активными сносками. Алекс кликнул одну из них и развернулся текст с подробными описаниями. Он закрыл развернувшийся текст. Пока было не до полных описаний, разобраться бы в целом. Первое, на что он обратил внимание, это то, что подвал на планах был гораздо больше по размерам, чем первая Таши, мансарда. Но он пока также не стал разбираться, а решил начать по порядку, с самого верха. Согласно пояснительным надписям на мансарде, Когда-то располагался модуль управления и наблюдения с бытовыми помещениями и комнатами отдыха персонала. На первом этаже когда-то располагался модуль хранения и обслуживания малого наземного и воздушного транспорта. В подвале в основном помещении располагался малый склад запасных частей и расходных материалов. А вот описание закрытых помещений подвала, выходящих за контур основного здания, Снова повергло Алекса в шок. Модули L1-L5. Хранение и запуск беспилотных летающих аппаратов ударного типа с летательными зарядами BPLA-UTL3-300 серия «Коршун» 15 единиц. Модуль L6. Малый арсенал. Модули P1-P5. Хранение и запуск беспилотных летающих аппаратов ударного типа с парализующими зарядами BPLA-UTP3-300 серия «Ястре». 15 единиц. Модуль П-6, малый арсенал. Модули НФ-1, НФ-5. Хранение и запуск малых беспилотных летающих аппаратов наблюдения и фиксации. МБПА НФ-5.342 серии Неясыть. 40 единиц. Модуль АЭВ-1. Аварийный и эвакуационный выход серии АЭВ 4.672. 1 единица.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 После очередного «да» на стенах подвала высветились контуры входов и номера модулей на них. Алекс коснулся рукой прямоугольника, со стилизованной ладонью. «Внимание! Производится считывание сетчатки и глаз. Допуск подтвержден. Осторожно! Производится разблокировка и открытие герметичного затвора». Часть стены, повторяющая конфигурацию блока вкладки, выдвинулась вперед и отъехала вбок. Включилось освещение. Вдоль стены располагались какие-то выступающие конструкции. Но Алекс видел много фильмов и примерно представлял, как могут выглядеть ударные беспилотники. Ничего похожего здесь не было. Были только крепления и направляющие для них. Он разблокировал ход следующим модуль. На нем тоже не оказалось никаких беспилотников. Алекс разблокировал ход последний модуль NF-5. Включилось освещение. Он шагнул вперёд, осматривая пустые ряды направляющих. Уже разворачиваясь, он увидел в углу у выхода небольшой серый диск, не больше полуметра в диаметре и толщиной сантиметров 15. Малый беспилотный летающий аппарат наблюдения и фиксации МБПЛА NF5.342, серия «Неясыть». Серийный номер 276984. Имеются механические повреждения. Снижение функционала на 19%, остаточный ресурс – 68%, заряд – 100%. Согласно регламенту, подлежит списанию и плановой замене. Алекс вышел на середину подвала и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Затем наложил на себя успокаивающее заклинание, потом еще раз. Таких эмоциональных потрясений он давно не испытывал, а может быть и никогда до этого. Подобные эмоциональные качели даже организм целителя в состоянии выбить из нормы. На сегодня он решил закончить свои исследования. Про кристаллы он даже и не вспомнил. Он заварил с себя чай с травами. Потом занялся магической медитацией. Ни в какие торговые галереи он сегодня не пошёл. Да и тренироваться после обеда не стал. Приятелям он сказал, что перестарался и перенапряг магический источник. Так что на сегодня возьмёт перерыв и побудет простым зрителем. Парни, видя его необычное состояние, проявили такт и не лезли с расспросами, хотя и поглядывали изредка с плохо скрываемым интересом. Он сидел на диване с несколько рассеянным видом, пил чай с травами, краем глаза наблюдал за тренировкой и неторопливо анализировал и раскладывал по полочкам произошедшее сегодня. По прошествии некоторого времени и после медитации, Алекс с удивлением понял, что его превалирующая эмоция Это, как ни странно, облегчение. Нет, изначально он, конечно, искренне надеялся, что, возможно, найдет оружие древних. И, конечно, искренне расстроился, когда модули оказались пустыми. Остался только поврежденный аппарат наблюдения. По сути, ему по случаю достался огромный чемодан без ручки. И не унести, и бросить жалко. Но он подумает позже, что с этим можно будет сделать. А что касается облегчения, то Алекс ещё в детстве смотрел несколько древних фильмов про тёмных властелинов. Один из них, кажется, назывался «Звёздные битвы». И они произвели на него тогда сильное впечатление. Так что, успокоившись и поразмыслив, он пришёл к выводу, что, возможно, и лучше, что модули древних оказались пустыми. Он не знал, да и не хотел проверять, что случилось бы даже с психикой целителя, попади ему в руки мощное и ультимативное для этого мира оружие. Возможно, ему повезло, что древние вывезли содержимое моделей. Осознав и уложив в голове эти мысли, Алекс окончательно успокоился и даже начал улыбаться к концу тренировки, внешне превратившись в себя прежнего. А ближе к ночи, когда он уже почти засыпал, у него возникла новая мысль. А с чего он решил, что оружие вывезли древние и что это единственный сохранившийся их объект? Может быть, где-нибудь во втором или первом поясе? Есть такие же или подобные здания-модули и стоят на боевом дежурстве БПЛА. Или что-то еще. Ведь каким-то образом империя сохраняет стабильность, и у власти одни и те же рода и дома. На протяжении долгих веков, да и больших войн после смуты не было. Ни одним же мудрым правлением это обеспечивается. Усилием воли Алекс выкинул из головы все мысли и заснул. На следующее утро Алекс проснулся, как обычно. И чувствовал, и ощущал он себя прекрасно, как и прежде. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Все размышления, сомнения и разочарования ушли фоном на задний план. Молодость и крепкий организм целителя взяли свое. Ему предстояли обычные рутинные ежедневные заботы и занятия, Кроме того, сегодня он снова займётся поисками должника, подтянет за новую ниточку. С сегодняшнего дня у студента экономического факультета снова появится практическое задание в публичной городской библиотеке, а у Алекса появятся очередные ненужные ему большие кружки с различными надписями, ну или что-то ещё. Приятели уже подшучили над его постоянно пополняющейся коллекцией, а он отвечал им, что они ничего не понимают, и когда-нибудь будут завидовать ему, но будет уже поздно. Худощавому белобросому студенту экономического факультета предстояла очередная занудная работа. Ему нужно будет найти объявление о переименовании или закрытии торгового дома «Назар Саам и Сын» или «Яким Саам». В подшивках газет «Имперские известия» и «Коммерческий вестник» за последние полтора года. Алекс сидел на уличной террасе очередной кофейни в торговой галерее. Перед ним стояла чашка горячего кофе с тремя ложками сахара. Самое то после похода в городскую библиотеку и изучения подшивок газет. Рядом на соседнем стуле стоял очередной бумажный пакет с покупками. Алекс, конечно, предполагал, да и знал, чего уж там говорить, что это мероприятие будет скучным и долгим, требующим сосредоточенности, внимания и усердия. Но он уже стал забывать, насколько это нудное занятие. Сейчас он снова вспомнил и, главное, никак не мог ускорить процесс. При малейшей попытке оптимизации он сбивался, и приходилось начинать заново с начала страницы. А еще тишина в закутке читального зала, неяркий свет лампы над столом и скучное, монотонное занятие навевали на него сон. Никакие бодрящие заклинания не помогали. А зевал он так, что порой боялся выехнуть челюсть. Но зато он наконец понял, зачем в детстве его заставляли из неполного, потрепанного статического сборника пятидесятилетней давности выбирать, к примеру, фамилию купцов на букву «А» или название предприятий на букву «В». Сейчас это неплохо помогало, хотя и не делало работу приятнее, веселее или быстрее, и завтра ему предстоит новый поход в библиотеку. «Все плохое, скучное и нудное», Как, впрочем, и хорошее, и веселая, и радостное, когда-нибудь заканчивается. Закончился и очередной, так нелюбимый Алексом, хотя и необходимый этап поисков. Алекс нашел объявление о слиянии и о смене названия торгового дома на Сам и Сын с другим торговым домом. Нашел он и адрес нового торгового дома и телефон. Предстоял следующий этап – наблюдение и сбор общей информации. Тоже не особо веселый, но, по крайней мере, не такой муторный. Наблюдение за торговым домом ничего не дало. Нет, сотрудники торгового дома исправно утром, в обед и вечером подъезжали, подходили и, соответственно, отъезжали и уходили на работу. На обед, с обеда и с работы. Но его клиента среди них не было. Алекс сам не видел молодого купца, впрочем, как его отца. Но ему подробно того описали. Охотники с детства учились читать следы, запоминать повадки и описание искаженных тварей. Так что запомнить и описать внешности приметы обычного человека тоже могли без труда. Пара охотников, которые не раз общались с Якимом Саамом и даже выпивали как-то с ним, подробно описали его Алексу и сообщили все особые приметы. На следующий день ситуация повторилась, и Алекс уже начал узнавать работников торгового дома, но и искомого купца среди них не было. Он не собирался посвящать всё своё время наблюдению, звонить или заходить в торговый дом. Даже подлечины на данном этапе он тоже не планировал. Алекс решил поступить проще, взять языка. Аала. Четвёртое кольцо. Таверна «Отрезвый бык». В полуподвальном помещении было накурено, а запахи жареной рыбы, пролитого пива и подгоревшего масла Казалось, навсегда впитали стены и пол. Света из небольших окошек не хватало, а горящие, даже днем неяркие светильники с трудом разгоняли сумрак над грубыми деревянными столами. Но посетителей заведения это не смущало. И зал по вечернему времени был заполнен почти под завязку. От их разговоров стоял ровный шум, разгоняемый иногда окриками с кухни или разгорающейся руганью. И тогда здоровенный вышибал поднимался с табарета и оглядывал зал. Раньше при прежнем управляющем ах, хорошо было. Тощий молодой парень, с редкими непонятного цвета прилистными волосами, неулымо похожий на большого мышонка в свободной одежде посыльного, с хлипом отпил пиво из огромной кружки и продолжил. Работы меньше было, а платили так же. Его собеседник был его полной противоположностью. Пухлощеки, румяные, кудрявые. Униформа посыльного обтягивала его весьма упитанное тело. Он тоже сделал хороший глоток из кружки. И занялся незатейливой закуской, подаваемой в кульках свернутой из газеты, жареной в кляре, во фритюре рыбы и картофелем при крупными ломтиками. С набитым ртом он, глядя на собеседника, промочил что-то неразборчивое. Тот что-то проинтерпетировал, как вопрос «И чё сейчас?» и продолжил. а «Новый управляющий с первого дня вёл свои правила. Ну как же? Он же теперь...» считая тебя благородным принятый в рот как же тоще еще раз приложился к кружке с пивом чуть задержишься сразу отчитывает, а если поступила жалоба от клиента то сразу штрафует у прежнего такого не было он нас понимал сам был из простых пухло щеки отрывавшись от еды сделал глоток пива и тоже подключился к беседе. — Экономки они такие. Даром, что из простых, но вечно всем недовольны. То принес не то, то опоздал. А мы чего-то. Что нам дали, то мы и несем. Когда отправили, тогда и идем. Он сделал еще один глоток пива и продолжил. — И что за род такой? Зачем им какой-то там управляющий? — И вовсе не какой-то, а богатый купец Запада. Он на младшей дочери главы рода женился, потому и был принят в род. А сейчас управляет их торговым домом и даже всеми филиалами в других городах? С трудом выгорев, видимо, новое и непонятное для него слово «филиалами», тощий сделал очередной глазок пива и продолжил. «Зато сейчас будет полегче. Он вчера как раз уехал на юг проверять работу этих самых филиалов. Говорят, месяца два или три его здесь не будет». «Да ты чё? И чего за рот-то?» Алекс неторопливо шел к выходу из галереи, задумчиво прокручивая и укладывая в голове полученную информацию, параллельно отслеживая окружающую действительность. Инстинктивно он засмотрелся на очень красивую девушку, входящую в галерею. Провожая ее взглядом, он не заметил, как столкнулся с другим посетителем. Более того, опять же инстинктивно, на рефлексах среагировав на угрозу, он чуть в сторону и используя энергию движения, подтолкнул посетителя и только позже начал понимать что, возможно, не прав и следует извиниться и помочь, но не успел. А пока он выныривал из задумчивости и оглядывался в поисках иной опасности, посетитель, который вовсе не упал, а только сделал пару быстрых шагов вперед, уже развернулся и шагнул к алексу «Вы абсолютно невежда! Я Томас Анбронта из дома Огненной Рыси вызываю вас на дуэль!» Резко произнес молодой, хотя и постарше парень, подтянутый, с идеальной выправкой хорошем костюме. Очевидно, по внешнему виду и одежде, тот признал его равным по статусу. Увидев на лице оппонента сложную гамму чувств, состоящую из некоторого недоумения, недопонимания, досады и даже смущения, тот как-то сразу успокоился. Хочу сразу предупредить, я старший мастер школы огня, боевой маг, лейтенант и чемпион своего батальона по фехтованию. Вы можете, согласно уложению, если имеете на два ранга меньше, отказаться от дуэли. Или выставить своего представителя?» Совсем уже спокойным голосом произнес он. Сейчас он увидел, что перед ним совсем молодой парень. «Я Алекс Ратель, мастер из дома спящей совы. Признаю, что был несколько неправ, но принимаю ваш вызов». Мысли Алекса метались. Но он не видел быстрого и простого выхода из этой нелепой, ненужной и бессмысленной случайности. Он уже начал понимать, что в некоторых вопросах Столица – это та же большая деревня, и просто так, даже извинившись, уже уйти не удастся. Слова уже сказаны, да и люди вокруг. Та же красивая девушка, на которой он невольно отлёгся, стояла неподалёку и с некоторым недовольством поглядывала на, очевидно, своего кавалера и Алекса. «Я совсем недавно в столице», – снова заговорил Алекс. «И, честно признаюсь, что ещё, не зная всех тонкостей проведения дуэлей, Поэтому заранее прошу простить мое невежество в этом вопросе и проконсультировать при необходимости. В местах, откуда я прибыл, поединки проводятся по несколько другим правилам, насколько я успел убедиться. Алекс ознакомился с дуэльным кодексом только в общих чертах и пока не удосужился узнать все нюансы. Он действительно собирался заняться этим вопросом в ближайшее время, как раз к началу занятий, просто пока не дошло до дела. Не думал он, что так скоро это понадобится, тем более на пустом месте. «Откуда вы прибыли? Позвольте узнать». Несколько удивленно спросил Томас. «Из закатных гор». Ответил ему Алекс и, увидев дальнейшее удивление, пояснил. «Это действительно достаточно закрытый анклав двенадцати великих домов. Но это все равно территория Империи». «Никогда не слышал об этом. Впрочем, неважно». «Желаете перенести дуэль? Или выставить своего представителя?» «Нет. Хотелось бы уладить наши разногласия в ближайшее время». «Хорошо. Здесь, неподалеку, как раз есть дуэльный зал-полигон. Маги или холодное оружие?» «Стандартные дуэльные мечи. До первой крови? По очкам? Или...» «Крайнее правило?» «По очкам». «Три раунда по три минуты?» «Да». Тогда прошу следовать за мной через пару минут. Мне нужно переговорить с моей невестой». И Томас направился к поджидавшей его девушке. Алекс еще не знал этого, но практически по всем районам столицы, где проживали или часто бывали аристократы, были раскиданы десятки залов-полигонов, где можно было практически в любое время и даже ночью провести как магические дуэли, так и дуэли с холодным оружием. Сделано это было для того, чтобы одаренная молодежь всегда могла найти место, где можно сбросить пар и урегулировать разногласия, а не устраивать неконтролируемые разборки на улицах. Секундантами и судьями выступали сотрудники залов полигонов, как правило отставные увечные боевые маги и офицеры. Не всем успевали или могли помочь полевые целители, и империя таким образом помогала и трудоустраивала их. Целителей высших рангов было не так много, и они, как правило, не принимали участие в боевых действиях, да и услуги их стоили очень дорого. А еще залы-полигоны сдавались в аренду для обычных занятий магии или с холодным оружием. И те же сотрудники выступали наставниками, если не было своих. Не все рода могли себе позволить собственные полигоны для занятий и индивидуальных наставников. Кроме того, хотя это и не афишировалось, и официально об этом нигде не упоминалось, но на всех полигонах велся подробный учет, велась статистика а вся информация поступала в Единый Центр и анализировалась. И если кто-то однажды решил, что можно так самоутвердиться за счёт своих способностей и дуэли, то у него вдруг возникали разные жизненные проблемы на ровном месте – с учёбой, службой или государственными органами. А если тот не понимал намёков, то ходят слухи, что появлялся неожиданный соперник, дуэль с которым непонятливый Лард мог и не пережить. Через несколько минут они уже входили в двери достаточно большого здания. Алекс уже видел не раз подобное здание. Просто не знал, что это залы-полигоны, предназначенные в том числе и для проведения дуэлей. Пока они оплачивали пошлину и приобретали форму для дуэлей, все те же комплекты для занятий на полигонах, пока переодевались, распорядитель освобождал один из залов, занятых по вечернему времени. Менять одежду было не обязательно Многие, наоборот... Предпочитали выходить на поединок с холодным оружием в свои белоснежные сорочки, сняв только пиджак. Но они не стали этого делать. И предпочли улитарные серые робы. И да, империя никогда не стеснялась брать деньги за свои услуги. Кроме того, все эти манипуляции позволяли немного затянуть время и дать возможность участникам конфликта немного успокоиться и начать мыслить более рационально. Наконец, подготовка закончилась. арбитр секунданты и дежурный целитель заняли свои места. Правила были оговорены, клинки выбраны, и соперники заняли свои места. К Томас Анбронте Все началось вчера. Томас с юности увлекался парфорсной охотой, и вчера как раз состоялся очередной выезд. Все было хорошо. Они с друзьями согнали несколько лисицей и получили немалое удовольствие. Но позже, уже вечером после застолья, В конихе сообщили ему, что его конь, стоящий немалых денег, и на подготовку которого ушло немало времени, ощутимо захромал после охоты, что сразу испортило ему настроение. Он купил его маленьким же ребенком. Сам кормил, сам ухаживал и тренировал. Тот понимал его с одного жеста или слова. Стал ему практически верным товарищем. Вызванный слабый целитель, занимающийся лечением животных, провел сеанс лечения, но... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Это не помогло. И тот только развел руками, так что настроение Томаса не улучшилось. Утром он разругался с братом, который не разделял его увлечение, а как раз считал его полной глупостью и пережитком прошлого. А к вечеру случилась небольшая размолвка с невестой. Они как раз шли в торговую галерею, чтобы посмотреть подарок на день рождения тетушки, и практически на пустом месте поругались из-за выбора подарка. Потому настроение у Томаса было паршивым, он был зол и не очень внимателен. Так что, открыв дверь перед невестой, он пропустил ее и еще пару посетительниц, а потом излишне стремительно бросился догонять и не заметил, как столкнулся с другим посетителем, молодым парнем. И все бы ничего, мало ли бывает. Но он отметил краем сознания, как посетитель мгновенно как бы обтек его, и намеренно ощутимо толкнул его, и только подготовка позволила ему остаться на ногах. Плохое настроение, злость, невнимательность и обычно очень сдержанный, спокойный и внимательный Томас вспылил и сразу вызвал парня на дуэль, о чем почти сразу же пожалел. Он вообще после получения официального статуса боевого мага Старался вести себя спокойнее и терпимее к людям. Считал, что ему с лихвой хватит столкновений на поле боя, и не стоит их искать в другом месте. Да и однозначно утверждать, что парень толкнул его намеренно, он не мог. Слишком уж быстро все произошло. Да и он был не очень внимателен. А когда увидел, что вызвал на дуэль совсем молодого парня, и увидел его недоумевающий взгляд, пожалел во второй раз. Но слова были уже сказаны. Соперник был моложе, чуть ниже ростом, меньше габаритами и весом. Кроме того, не совсем обычно держал меч и разминался непривычно. И пока арбитр не спросил о готовности сторон, Томас задал вопрос. «Хотел уточнить. Если это не секрет, мастером какой школы вы являетесь?» «Нет, не секрет. Я мастер-целитель». И молодой человек как-то искренне открыто и даже как-то по-детски улыбнулся. Томас пожалел о своей несдержанности уже в третий раз, но арбитр спросил о готовности. Затем дал команду о начале боя, и он выкинул все лишние мысли из головы. Начал он очень аккуратно и технично, опасаясь навредить. Бой с мальчишкой-целителем не добавит ему очков в карму, но быстро понял, что соперник хоть и уступает ему немного в технике, но в скорости порой и превосходит, а за счет не совсем обычной техники может и преподнести сюрприз. Так что томас расслабился выкинул мысли об осторожности отдался инстинктам и стал получить удовольствие от хорошего боя с необычным соперником несколько раз соперник начинал контр атаки какой-то смутно знакомой техникой но затем резко заканчивал и разрывал дистанцию томас так увлекся что даже не заметил как пролетели все три раунда по очкам побеждает томас ан бронде произнес арбитр и, посмотрев на Алекса, спросил. «Вы признаете свое поражение?» «Да». И приношу свои извинения. «Вы удовлетворены Обратился арбитр уже к Томасу. «Да, полностью. Считаю инцидент исчерпанным». «Подтверждаю». Уже когда они вышли из зала умиротворенный и успокоенный тем, что абсолютно ненужный ему и бессмысленный инцидент завершился столь хорошо и, в общем-то, мирно, Томас задал подспудно беспокоивший его вопрос. «Подскажите, если знаете, почему лечением животных занимаются только слабые целители?» «Почему только слабые?» Начал привычно Алекс, отвечая вопросом на вопрос. «Я мастер-целитель, и я занимаюсь лечением животных в том числе». Томас смотрел на закрывшиеся за его новым знакомым двери и размышлял о привратностях судьбы, о том, что случайно ли была эта совершенно случайная встреча. Так ничего и не решив, он отвернулся от дверей и в этот момент вспомнил, где он видел технику, которую пару раз начинал и обрывал его новый незнакомец. Несколько раз, пусть не вблизи, он наблюдал за тренировками пластунов разведчиков из разведрота их полка. Он снова задумчиво посмотрел на двери. Алекс шагал по улице и обдумывал произошедшее. Кроме того, он внимательно отслеживал окружающих. Хватит с него таких ненужных и бестолковых случайностей. Хорошо, что парень оказался нормальным и адекватным, и все закончилось хорошо. Он даже получил клиента на исцеление. Видно было, что парень реально переживал и готов был заплатить любые деньги. Но он был вынужден признать, что парень оказался объективно сильнее его хотя и не выкладывался в полную силу, а Алекс, хотя и старался всячески не показывать этого, вынужден был выложиться по полной и то едва успевал. Он даже пару раз чуть не сорвался некорректные приемы и прочие хитрости. Хорошо, что арбитр не заметил или сделал вид, что ничего не заметил. Так что без некоторого отступления от правил он мог бы и не вывести. Но обеспокоило его не это. Это был не дружеский спаринг, а дуэль. И если бы попался какой-нибудь отморозок, то тот мог бы и сработать наглухо в пределах правил, и арбитр не успел бы ничего сделать. Несколько деформированное воспитанием сознание Алекса продолжило анализ. Это была случайность, на подобную случайность легко смоделировать и подстроить. Даже он сам сможет без труда устроить подобную провокацию и найти повод для вызова на дуэль. И все будет вроде бы как в рамках правил. А сколько еще таких лейтенантов-чеменов бродит по столице? и все ли из них порядочно и не нуждаются в деньгах. В памяти откуда-то всплыло название «наемный баритер». Успокаивало его только понимание, что как бы он к себе ни относился, не настолько он важная и значимая фигура, чтобы охотились именно за ним. Но это был не повод расслабляться. Надо будет выучить на забок дуэльный кодекс, переговорить с приятелями, проконсультироваться с адвокатом, в конце концов. Насколько же проще было в горах? «Одно было ясно ему уже сейчас. Он здесь не для этого. Ему не надо никому ничего доказывать. И потому ни в коем случае никого не надо вызывать самому. Тогда, по крайней мере, можно будет выбирать условия. Даже если плюнут в рожу». Прошептал Алекс и сам не заметил, что рука непроизвольно легла на рукоятку и потянула клинок. У него всегда было богатое вооморожение. Глава пятая. С утра Алик занялся неожиданно навалившимся рутинными, но вместе с тем необходимыми делами, о необходимости которых он раньше ей не подозревал. Коммуникация с клиентами, об этом он как-то не подумал, потому когда этого и не подозревал о такой проблеме. Там, в горах. Такой проблемы не было по определению. Все друг друга знали, в любой конец селения 10-15 минут хода. А если кто-то серьезно пострадал и срочно требуется помощь, что его сами люди несли к ближайшему целителю. А поездки, куда-либо или совместные походы и мероприятия планировались всегда заранее и неспешно. Здесь, в столице, это так не работало. Здесь был другой темп жизни и другие правила общения, и даже наличие телефона не решало проблему. Он банально не мог, да и не собирался сидеть все время у телефона и дожидаться звонков клиентов. А клиенты у него были непростые. Он уже начал понимать, что здесь, в столице империи, были другие социальные связи и отношения, не те, что были в горах, а в чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходит. Так что пришлось ему заняться этим вопросом. После консультации с адвокатом, Алекс направился на переговоры с консьержем и договорился с ним за плату, что тот будет принимать звонки в течение дня, записывать и передавать ему данные о звонивших клиентах. А потом он поехал в полиграфическую мастерскую, Заказывать себе визитки. В мастерской все тоже оказалось непросто. И сейчас алекс сидел в кресле напротив управляющего и рассеянно слушал, изредка кивая изображая интерес и понимание. Какие визитки приличествуют, пусть молодому, но серьезному лэрду и целителю. Какой должен быть картон, какой обрез, какой цвет, какие шрифты и так далее. Он терпеливо выслушивал наставление и тут же выкинул их из головы. В последнее время на Алекса хлынул такой поток нужной ему и не очень нужной информации, что он боялся банально запутаться и утонуть в ней. Так что ненужную, по его мнению, информацию старался пропускать мимо ушей и жалел, что большая часть информации ему все-таки нужна и придется ее запоминать и усваивать. При этом, как это ни парадоксально, ему катастрофически не хватало информации. Он, скорее всего, топтался частенько на месте, из-за нехватки нужных ему сведений и отсутствия знаний. Из-за нехватки данных, Алекс пока не понимал всех раскладов и нюансов столичной жизни. Он уже начал понимать, что за внешней респектабельностью и общей доброжелательностью скрываются вовсе не хорошие доброжелательные люди, а конкретные индивидуумы, преследующие свои собственные, чаще всего корыстные интересы, прикрываемые масками. И это было, в общем-то, нормально. Просто он еще не разбирался и не имел нужной информации, чтобы понять, кто ему, по крайней мере, не враг, а хотя бы просто нейтрал, а лучше кто-то в целом доброжелательно настроенный. Сейчас Алекс понимал, насколько там, в горах, все было проще. Он знал и впитывал ситуацию с самого детства, да и было кому направить и вовремя подкинуть нужную информацию и дать понимание. Сейчас все было не так, информации не хватало, и получать её приходилось опытным путём. Да и масштабы несопоставимые. Оттуда, издалека, этого было не видно. Всё казалось проще. По итогу, заплатив за срочность заказа, он заказал два вида визиток. Личные и визитки целителя с номерами телефонов и временем приёма звонков. За этими хлопотами он не заметил, как подошло время обеда. За обедом Алекс размышлял о том, что в последнее время Его жизнь как-то упорядочилась, стало спокойнее, появилось множество постоянных рутинных дел и занятий, исчезло постоянное напряжение, неожиданностей и угроз стало меньше. Редкие исключения, вроде Элли и прочего, только подтверждали это наблюдение. По размышлению он решил, что просто жизнь в столице, тем более в третьем поясе в старом, благополучном районе Академии, сама по себе более спокойная, сложившаяся, упорядоченная структурированы Здесь, в столице, в сосредоточении имперских структур, великих домов, тысяч и тысяч одаренных всех уровней и еще большего количества простых людей, видимо, соблюдался, поддерживался, а может и насаждался некий баланс интересов. Различные структуры, начиная от службы имперской безопасности до простой стражи и служб безопасности родов, уравновешивали друг друга, тем самым обеспечивали мирное сосуществование. По крайней мере, он так считал и надеялся, что и дальше так будет. Он уже успел заметить и даже убедиться, что сюда, в столицу, стекаются со всей империи тысячи молодых энергичных, дерзких и амбициозных одаренных. И он рассчитывал, что среди них удастся, нет, не спрятаться, а слегка затеряться еще одному молодому целителю, и никому не будет до него дела. Тем более он, в отличие от многих других, не стремится на вершину Олимпа, по крайней мере, местного. Он же не какой-то там нелегал или шпион. Он просто целитель, пусть и с большим потенциалом. Но другим об этом нераскрытом потенциале он сообщать не планировал. За всеми этими своими ежедневными делами и размышлениями он совсем упустил, что время быстро течет, или это как-то быстро подошло к концу. Во время тренировки он с удивлением услышал от приятелей, что через день начинаются занятия в академии, и ему надо собираться на учебу. Аала. Третье кольцо. Штаб-квартира Ост-Илийской компании. Кабинет председателя Совета директоров. Хозяин кабинета – солидный седой мужчина преклонных лет, с жестким волевым лицом – перевернул последний лист ежедневной сводки. Даже дорогой цивильный костюм, шитый по последней моде, явно дорогие, но без внешней вычурности перстней – являющиеся, несомненно, произведением ювелирного и магического искусства, не делали его облик более мягким и мирным. Он посмотрел на часы в богато отделанном корпусе с подарочной надписью, и рука его потянулась к бронзовому колокольчику. На его столе стоял телефон, и была кнопка вызова. Но некоторые традиции оставались неизменными на протяжении веков. На звук колокольчика в кабинет заглянул секретарь, крепкий молодой мужчина с холодными рыбьими глазами. «Пусть пригласят ко мне Анкам Белла. И скажи там, пусть чай заварят». Хозяин кабинета поморщился. Целители не рекомендовали ему до вечера употреблять крепкое спиртное. «И бренди пусть подадут». Секретарь молча кивнул, и дверь закрылась. Через несколько минут дверь после стука и разрешения открылась, и вошла девушка с подносом. Следом за ней в кабинет Вошел начальник департамента изучения потребительского спроса Уильям Ан Кэмпбелл, среднего роста, среднего возраста, заурядной внешностью. Выделяли его только бритая наглая голова и темного невротского цвета костюм, больше похожий на френч. Он не следил за модой и всегда одевался одинаково, хотя и заказывал одежду за очарованием в дорогом столичном ателье. — Присаживайся. Что скажешь? — спросил хозяин кабинета, кивнув на бумаге и беря в руки бокал. Посетитель тоже умел читать вверх ногами и сразу стал говорить без уточнений. Информация о мальчишке поступила к нам из двух различных источников, с разницей в один день. Мы проверили ее, насколько смогли за это время. В целом все сходится. Документы у него по всем признакам подлинные, оформлены как положено, хотя и по устаревшим правилам. Официально зарегистрированы в канцелярии недавно, в городе Дальний лес, ближайшем к закатным горам. Это в целом нормально. В... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В горах по известным причинам нет отделения канцелярии. Потом его видели в Дорме. Вернее, даже не его, а караван Дома Леса, под охраной гвардейцев, с которыми он и прибыл в столицу. Дом Леса базируется вроде бы на северо-западе. И они пользуются другим трактом?» Вмешался в рассказ хозяин кабинета, кивая на большую подробную цветную карту Империи на стене со множественными пометками и флажками. «Обычно так и есть. Но есть старая грунтовка на закатный тракт, через дикие пустоши. Так что если сухая погода и есть хорошая охрана, то можно хорошо сократить время в пути. Так что это в пределах допустимого». Ответил посетитель и даже подошел к карте и показал, обозначенную тоникой при ревстолине дорогу, и затем продолжил. Караван прибыл в столицу с грузом ценной древесины. Попутно с ним прибыл Винсет Ангаард, капитан гвардии рода Анготвальдов из дома леса, хорошо известный в наших узких кругах. Официально он сопровождал Эрика Анготвальда, поступившего в столичную академию на боевой факультет. «Наследник?» – уточнил хозяин кабинета. «Нет, четвертый сын». Мальчишка приехал с ними и тоже поступил в Академию на факультет целителей, хотя имеет клановый ярлык мастера-целителя. Поселился он недалеко от Академии, по адресу улица Малая Черемухова, дом 17. Снял мансарду в какой-то пристройке через маклерскую контору Гольбергов. Нанял известных юристов, адвокатское бюро ИСА Гольберг и партнеры. Одежду заказывает в мастерской Моисея Яфи. Открыл счет в имперском банке. И, судя по всему, в деньгах не нуждается. Собой всегда таскает артефактный клинок горцев. Информации о его происхождении родословной пока никакой нет. Кстати, Эрик Анготвальд снял квартиру рядом, в этом же доме. Выводы. Кратко поинтересовался хозяин кабинета. Пока только предварительные, слишком мало данных. Общие выводы. У нас нет сейчас активных споров и конфликтов. У нас нет сейчас в работе новых больших проектов и возможных крупных контрактов. Так что явных конкурентов и недоброжелателей на данном этапе нет. И это не связано с текущими делами компании. Теперь к частностям. Информацию нам подкинули не случайно. Это могут быть как доброжелатели, так и интересанты через подставных лиц. В целом все вроде бы правдоподобно. И даже некоторые шероховатости и нестыковки играют на это. Не бывает в реальной жизни все гладкое. Но главное не это. Несмотря на правдоподобие, мы не можем проверить ключевые моменты. Мы либо принимаем их, либо нет. считая что это, возможна игра кого-то из старых родов. Решили погреть руки на старые истории, зная, что мы обычно резко реагируем на вызовы. Пока не хватает информации, требуется дальнейшая разработка и наблюдение. Раньше он был заместителем начальника департамента и считался вечным заместителем. Поскольку он не в полной мере разделял ценности компании, во главу угла всегда стоящий агрессивный маркетинг, административный ресурсы и не финансовое финансового и силового давления, он предпочитал работать поступательно, сначала досконально разбираться и только потом действовать. И быть бы ему и дальше заместителем. Но прежний начальник департамента не так давно сгинул при невыясненных обстоятельствах. Не одни они на рынке использовали агрессивные стратегии. «Что скажешь по дому леса?» Спросил хмурящийся хозяин кабинета, с недовольством глядя на пустой бокал. «Ни их калибр, ни их масштаб и ни их сфера интересов. Там у власти сейчас осторожные и разумные люди. Считаю, что это либо совпадение, либо с них взыскали долг и сыграли в тёмную, чтобы увести в сторону. Но у нас нет с ними контактов и нет на них выходов. Да, и ещё. Информация поступила буквально только что и не проверена до конца». У мальчишки, несмотря на то, что он мастер, необычная специализация – лечение собак и кошек. По поступившей информации, в обществе уже активно начали обсуждать эту тему. «Мастер-целитель. Собак и кошек». Негромко проговаривал слух, размышляя хозяин кабинета. «А ты знаешь, я согласен с тобой. Это точно какой-то старый род. Такую комбинацию за пять минут не придумаешь. Это игра в долгую». И эта идея с лечением домашних питомцев очень даже неплоха. С этим легко можно проникнуть во все дома высшего света. Не стоит недооценивать влияние женщин и их привязанность к своим плохастым кабыздухам. На данном этапе соглашусь. Стоит ненадолго сломать шаблон. Ты прав. У нас нет сейчас открытых конфликтов. И нас намеренно провоцируют на резкие действия, зная наш стиль работы. Собирая всю информацию, роет день и ночь, но выясни, кто затеял игру. Пока дополнительно найди лучших сторонних специалистов, с нами никак не связанных. Пусть посмотрят издали за мальчишкой. Тоже поищет кто дергает за ниточки. Аккуратно проверит его жилье. В академии подведи кого-нибудь со стороны, как обычно, добрый злой. Но не забывай готовить ресурсы, чтобы потом действовать быстро и жестко. А с мальчишкой что? А что с мальчишкой? Мой прапрадед, хоть и был простым лэрдом, и всю жизнь прожил в шотлинских веесковых пустошах. Говорил, каждый баран должен сам отвечать за свои яйца. а Мой дед говорил, лес рубят, щепки летят. Аала, первое кольцо. Канцелярия собственной безопасности имперской. Кабинет заместителя начальника. В просторном кабинете с высокими потолками и окнами, выходящими на императорскую резиденцию, шикарное кресло за огромным столом сейчас пустовало. Да и кресла перед присталным столом были аккуратно задвинуты. Хозяин кабинета, глядя в окно, не оборачиваясь, произнес. «А ты знаешь, если бы этот мальчишка-целитель не появился, то его стоило бы выдумать. Тихо у нас стало в столице и мирно в последние годы. Вот многие и обнаглели без меры, перестали бояться. Решили, что им все можно. Забыли, что существуют границы». «Пусть и неофициальные, но это не значит, что их позволено пересекать». Хозяин кабинета опустил штору и направился к чайному столику. Соседнее кресло занимал его посетитель. сев удобно кресло и взяв в руки чашку, он продолжил. «Так что хорошо, что он приехал в столицу своих закатных гор и взбодоражил наше болото». «Ты считаешь, что слухи о том, что он может являться потомком великого князя, не беспочвены?» такая версия тоже рассматривается и учитывается задумчиво говорил хозяин кабинета а что касается слухов ты же знаешь наших кумушек им только повод дай тем более что кто то уже раскопал что одного из сыновей великого князя звали Алексом, и что он был целителем и имел прозвище ратель да и сам он не выглядит варваром а наоборот симпатичный воспитанный и образованный молодой человек что только подогревает ситуацию. Но это совершенно неважно Нам важно увидеть, кто несколько забылся, кто вылезет из своих нор, и напомнить, кто главная жаба в нашем болоте. А с мальчишкой что? А что с мальчишкой? За ним присмотрят, чтобы не сожжали раньше времени. Первого сентября погода не подвела. С утра было тепло, солнечно и сухо. Алекс вместе с Эриком и Виктором неторопливо шагали к академии, вместе сотнями, если не тысячами других молодых людей и девушек. Все окрестные улицы и переулки были забиты экипажами, а на дверях экипажа и на одежде глаза разбегались. Было много сопровождающих и не только охраны, но, видимо, и родственников, приехавших, очевидно, напутствовать своих отпрысков или убедиться, что те точно отправились на учебу, а не куда-то еще. Приятелей ничем особо не выделялись среди окружающих, такие же подтянутые, молодые и в целом даже уверенные в себе. Хорошо пошитых костюмов с гербами, они с нескрываемым интересом оглядывались по сторонам. Несколько выделялся и привлекал внимание Алекс, вернее, не он сам. Вместо всем привычной сумки, у него за спиной небрежно на одной лямке висел небольшой баул с кучей карманов, кармашков и клапанов шитый из шкуры искажённой твари, тактический рюкзак. Так его называл дядька Когорд, шивший его. С этим баулом у него случился небольшой гешефт. Так это было названо. И даже если раньше он и не думал и не планировал брать его с собой в первый день Академии, то сейчас он был вынужден в рамках рекламной акции. Дело в том, что сразу после той случайной дуэли Алик задумался о мерах дополнительной безопасности и вспомнил, что помимо куртки, шитой из шкуры призрачного хамелеона, Из остатков шкуры мы пошили обычную жилетку. Если куртку не наденешь в городе, тем более на дуэль, то сорочка или жилетка никого не удивят. Вот и решил он ее приспособить в дело. И, созвонившись, поехал в мастерскую Яфи, чтобы зачаровать жилетку. Он не собирался отказываться от дополнительного комфорта. Жилетку он сунул в баул, который, кроме всего прочего, был еще одной дополнительной защитой спины в случае уже внешнего нападения. В один из карманов он положил огненный жезл. Паранойи много не бывает. Он не забыл, что за ним кто-то наблюдал, и лучше поздно, чем никогда. Он зашел в мастерскую, где как раз были старший и младший Яфи, поздоровался, одним движением плеча скинул баул и не успел ничего сказать. Моисей Яфи, увидев его баул, несколько невежливо выдернул его из рук Алекса и стал пристально изучать, что-то негромко приговаривая. «Вы позволите?» Несколько запоздало спросил он растеревшегося Алекса, на что тот молча кивнул. Мастер еще раз оглядел баул, заглянул внутрь, открыл и закрыл кармашки и клапаны. Потом посмотрел на сына и Алекса и возбужденно заговорил. «Великолепно! Даже гениально! Это настолько просто и логично! Но никто даже не додумался раньше! Откуда это у вас молодой человек?» с экспрессией и напором обратился к алексу мастера Яффи. «Этот баул пошил и подарил мне мой наставник», — ответил несколько ошарашенный алекс «Он его запатентовал? Я готов выкупить лицензии!» С не меньшим напором продолжил мастер Яффи. «Нет, не запатентовал. И это единственный экземпляр. Наставника уже нет в живых». «Соболезную. И я советую вам, молодой человек», Как можно скорее запатентовать этот баул? И я готов предложить вам гешефт. Я готов выкупить у вас эксклюзивную лицензию на пошив этих баулов». Алекс не стал долго думать и согласился. Он был уверен, что дядь Когорд одобрил бы его. Тот был весьма прагматичным человеком. Кроме того, он никак не выдавал его нездешних знаний. Баулы были очень распространены в Империи, только были большими и имели сугубо утилитарное бытовое назначение. Просто никто пока не додумался превратить их в небольшие, удобные предметы ежедневного обихода, и тем более в предметы роскоши. Так что алекс созвонился с Марком Гольбергом, а пока тот ехал, мастер Яфи подготовил все эскизы и описания, необходимые для регистрации патента. Они подготовили все бумаги, обговорили плату за лицензию и роялти. Договорились, что мастер Яфи получит эксклюзивную лицензию на один месяц а дальше уже обычную лицензию. И Алекс договорился с Марком гольбергом что роялти они разделят 50 на 50. Алекс будет получать половину отчислений, а за свою половину адвокатское бюро Иса гольберг и партнеры будет следить за соблюдением патентных прав другими компаниями. «С этими новыми баулами мы взорвем столичный мир моды! Это будет бомба! Наконец-то сложилась моя осенняя коллекция аксессуаров!» Радовался эксцентричный мастер Яфи. А Алекс даже записал, чтобы не забыть, эксклюзивная капсульная коллекция от мастера Яфи. В академии не стали полагаться на выданные подробные методички, сознательность и сообразительность студентов. Тут и там, на просторной площади перед главным корпусом, виднелись яркие таблички с номерами групп, наименованием факультетов и номером курса. Возле табличек стояли кураторы групп, назначенные из преподавателей, которые сверялись со списками и выстраивали студентов некая подобие прямоугольников. Впрочем, без особого фанатизма. Так что на площади приятели расстались и отправились к своим группам. К девяти часам утра площадь заполнилась практически под завязку студентами всех курсов. К трибуне, установленной перед главным корпусом, вышло несколько солидных и немолодых людей. К Первым слово было предоставлено ректору академии и он начал речь поздравления вновь принятых студентов, о том, какая это честь и как им всем повезло. Алекс после первых же нескольких фраз начал слушать его краем уха. Речь ректора ничем особо не отличалась от привычных праздничных выступлений вождя их клана, о величии, гордости быть честью, небывалом единении. Он, насколько мог, пытался оглядеть собравшихся, составить первое общее впечатление впитать атмосферу. И как он заметил, так делал не он один. Еще на подходе, пока он не смешался с толпой, Алекс пересчитал все таблички и примерно прикинул количество первокурсников в Академии. Целителей было 8 групп по 25 человек, то есть 200 человек. Боевиков он насчитал 800 человек. Ремесленников, куда входили и артефакторы, и так называемые бытовики и прочие, примерно столько же. 1800 первокурсников – И это только в этой академии на платном отделении. Алекс уже знал, что в столице еще есть несколько учебных заведений, только более специализированных или рангом пониже. Военная, техническая, юридическая, экономическая, гуманитарная, коммерческая и прочие академии. Причем принимали они как простых людей, так и одаренных любых школ и направлений, по какой-то причине решивших выбрать иную специальность. Он помнил из рассказа Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мэтр Аарона, что сюда поступают разные одаренные, и высокородные, и не очень, и по различным причинам. Но то рассказ, а сейчас он начал убеждаться в правдивости его слов. Некоторые первокурсники, стоявшие в окружении явных прихлебателей, были настолько исполнены собственной важностью, что Алексу стало даже смешно, глядя на них. Причем он обратил внимание, что среди старших курсов подобных надутых индюков не было. Многие первокурсники, как и Алекс, также внимательно рыскали глазами, и взгляды у всех были очень разные, настороженные, оценивающие, презрительные, внимательные, недовольные, недоброжелательные и прочие. Не было только открытых, доброжелательных и радостных взглядов, что было, в общем-то, ожидаемо. А вот девушки ему не очень понравились. Нет, с девушками было всё в полном порядке. Ещё бы. У Алекса и самого в его книге был целый блок знаний по улучшению и исправлению внешности и дефектов. Кроме того, в том пресс-листе из на клинике был целый раздел с подобными услугами, и цены там были очень и очень немаленькие. Он даже раздумал какое-то время, не заняться ли подобными услугами но а потом отказался от этой идеи. Так что с внешними данными у девушек, поступивших в Академию, было все в порядке. Но вот взгляды. И хотя олег знал из рассказа, зачем большинство из них поступили в Академию, но все равно. Ему было неприятно чисто по-человечески. Он все-таки живой человек. Некоторые смотрели как бы сквозь других, не обращая внимания на окружающих. Многие же смотрели взглядом, присущим профессиональным ювелиром и мясникам, когда окружающих молодых людей практически мгновенно оценивали, взвешивали, определяли сорт, качество, категорию. И это было неприятно. И только некоторые смотрели с обычным любопытством. Следом за ректором выступали деканы факультетов и тоже ничего интересного не сказали. Те же поздравления и общие фразы. Наконец, общая торжественная часть закончилась, и они отправились на становочные лекции. Сначала общую лекцию для всего первого курса факультета целителей, потом индивидуальные, проводимые кураторами групп. В его группе 1 c оказалось 14 девушек и 11 парней. Они бегло перезнакомились, но имена и фамилии Алекс даже и не пытался запомнить. Зафиксировал пока только лица. Он решил, что будет потом время разобраться и запомнить и уложить информацию по полочкам. Им выдали расписание занятий, Закрепили индивидуальные шкафчики для учебников и сменной одежды и обуви. Рассказали, где и как будут проводиться лекции, практические и дополнительные занятия, спортивная и боевая подготовка для желающих. Провели ознакомительную экскурсию. На этом первый учебный день закончился, и их отпустили по домам. К Алексу за это время не раз и не два подходили, видимо, зорко следящие за модными тенденциями молодые люди и спрашивали его насчет Баола. И он их всех отправил к мастеру Яфи. Эти индивидуумы, для которых по какой-то непонятной ему причине были очень важны ширина лацканов, оттенок тканей или цвет пуговиц в этом сезоне, все, как один с неодобрением, поклядывали на его незрачную жилетку, не совсем гармонирующую с его новым костюмом. Но Аликса было на это наплевать. Он всего лишь играл по предложенным правилам и не собирался уделять внешнему виду больше усилий и времени, чем надо, в рамках минимальных приличий и собственного удобства. Кроме того, он испытывал даже некоторое лёгкое злорадство в душе, когда отправлял их в мастерскую. Мастер Ефи сказал ему, что будет продавать новые баулы по какой-то просто немыслимой цене от 1000 до 500 золотых, в зависимости от важности клиентов и их индивидуальных скидок. Алекс сначала не поверил ему, но кто в здравом уме За, в общем-то, обычный утилитарный предмет, пусть и шитые шкуры искажённой твари, заплатит такие огромные деньги. Он за год учёбы заплатил 500 золотых, а тут за какой-то баул. Но сейчас, видя этот нездоровый блеск в глазах столичных модников, он начал понимать, что старый мастер был прав, эти заплатят и тысячу, и даже больше, лишь бы быть на пике и мейнстриме. Так что пусть смотрят с неодобрением, они это заслужили. Они заплатили. Вернее, заплатят за это, в том числе и ему. А еще его дважды вызвали на дуэль какие-то хмурые и недовольные типы, без всякого повода с его стороны. Ну как без повода? Бабушка Марна не раз говорила, что ему даже делать порой ничего не нужно, чтобы нарваться на неприятности. Достаточно просто улыбаться. Она говорила, что многие люди очень не любят, когда кто-то так искренне улыбается и транслирует мир гармонию. Он не очень верил ей, но сейчас снова убедился, что она, как всегда, была права. Кроме того, когда он уже выходил с территории Академии, Алекс почувствовал укол очень недоброго внимания, направленного на него. Он сразу оглянулся. Но, естественно, не смог определить среди сотен студентов и преподавателей, от кого оно исходило. А еще, уже выйдя на улицу, Он снова почувствовал, что за ним наблюдают. его дар целителя, основанный на жизни позволял определять направленно непосредственно на него внимание и даже считывать некоторые эмоции вблизи а многочисленные походы в проклятые земли и охота на искажных тварей развили эту особенность достаточно высоко там это был вопрос выживания но была в этом и своя ложка дегтя алекс не мог управлять этой особенностью по своему желанию он не мог определять Откуда точно исходит внимание? На каком удалении? Сколько там человек или твари? Насколько они сильны и прочего? Просто в какой-то момент Алекс вдруг почувствовал направленный на него взгляд, ощущал исходящие эмоции или опасность. А было бы неплохо, если бы он, по своему желанию, мог считывать людей вокруг и их мысли. Но лучше ж уж так, как есть, чем никак. Единственное, он не мог пока понять и даже предположить не мог кому нужно было следить за ним периодически. Он прикидывал так и так и не видел внятных и логичных причин. В чём смысл интереса или возможная выгода? Какие преследуются цели? И это непонимание его раздражало, заставляло напрягаться. Следили явные профессионалы. Издалека, из-под воль, и уже не в первый раз. И он ни разу никого визуально не определил. а Вот на территории академии, Был явный дилетант, его он почувствовал четко и сразу. И только сегодняшнее столпотворение не позволило ему вычислить недоброжелателя. В общем, первый поход на учебу получился неоднозначным и весьма непонятным. Глава 6 Алекс вышел из пролетки возле своего дома. Был уже поздний вечер. Ступив на тротуар, он снова почувствовал, что за ним наблюдает. Но опасности, как и прежде, не ощущал. Он и наблюдение-то едва чувствовал. Оно было опосредованное, как сквозь вату. После возвращения из академии и обеда он ездил по клиентам и занимался исцелением их питомцев. Он сам и не ожидал, что его идея так хорошо зайдет. Даже слишком уж хорошо. Образовалась даже очередь больше, чем на неделю. Алекс, видя такой ажиотаж, решил поднять стоимость услуг в два раза а прозмыслив, поднял цены в четыре раза. Но результат получился совсем не тот, на который он рассчитывал. Платить стали еще охотнее. И поглядывали при этом с уважением. Чего-то он не понимал в этой жизни, по крайней мере, в столичной. Ужином его накормили клиенты, так что Алекс бегло проштудировал утреннее заклинание и снова занялся изучением своего временного жилища, вернее, его возможностей. На экране открылось изображение. Увеличив размер экрана до максимума, он приступил к внимательному изучению. Это была какая-то карта или схема, похожая на стилизованное изображение солнечного светила с такими толстыми четырёхугольниками-лучами. Не сразу, но он догадался, что это карта Аалы, только очень старая, когда у столицы было только два кольца. А четырёхугольники-лучи — это начало застройки третьего кольца. Отдельные кварталы, которые имели собственное ограждение, видимо, общие стены еще не начали строить на тот период. Но привлекло внимание Алекса не это. Он обратил внимание, что некоторые прямоугольники здания выделены другим цветом и имеют какие-то знакомые шифры. Свернув карту, он открыл информацию по зданию. Да, его догадка подтвердилась. Шифрами были обозначены строения и сооружения древних. Нашёл он на карте и своё жилище. Всего он насчитал 12 объектов древних, 9 на территории первого и второго кольца И-3, включая то, в котором он находился, на территории, занимаемой сейчас третьим кольцом. По первому и второму кольцу у него не было чёткого понимания, так как не было в свободном доступе современных карт этих конец видимо, по соображениям безопасности, и проверить пока не было возможности. Единственное, он сделал вывод — что три объекта древних находятся предположительно на территории, занимаемой императорской резиденцией. Так что его догадка, что оборудование могли вывести вовсе и не древние, не лишена была смысла. Из оставшихся двух объектов, один находился где-то на противоположной стороне от его жилища, а другой... Алекс прикинул, и получилось, что он находится где-то на территории, занимаемой Академией магии. И да, он внимательно, буквально по миллиметрам изучил карту, но ничего хоть сколько-нибудь похожего на портальные переходы не обнаружил. То ли их не было возле столицы, то ли информация о них была под грифом «Секретно», даже для рядовых представителей древних. Более логично второе. Решил для себя Алекс. Вернее, ему хотелось так считать. Ещё он обратил внимание, что все объекты древних садены штрих-пунктирными линиями, тоже имеющими свои шифры. Кроме того, имелись и несколько ответвлений — два из которых упирались в реку. Разглядев на карте некоторые аббревиатуры, Алекс снова открыл описание здания. Потом поискал подобные аббревиатуры у других зданий и нашел их. Все сходилось. Получалось, что все здания древне скорее всего, были соединены подземными ходами. И аварийные и эвакуационные выходы вели именно в них. Алекс поднялся и стал расхаживать по гостиной. Он загорелся идеей немедленно исследовать их. Но потом он немного успокоился и попытался размышлять более рационально и как бы отвлечённо. Не сразу, но у него это получилось. Первый довод самому себе. Эти подземные хода стояли спокойно много веков, постоят и ещё немного. Второй довод — не факт, что они исправны и не затоплены или не обвалились. Третий довод — Вставаться туда надо хорошо подготовившись и отдохнув. А сегодня он несколько устал и не столько физически, сколько эмоционально. Следующий довод. За ним периодически следят. И не связано ли это со строениями древних? Ведь первый раз слежку он почувствовал, когда сюда переселился. А это повод задуматься. Так что он, пусть и не сразу, решил отложить исследование. Однако он не утерпел. И вооружившись ножом охотника, огненным жезлом и стрелометом, Решил проверить аварийный и эвакуационный выход АЭВ-1. Откроется ли тот вообще? Часть отъехала в сторону. Его встретила пустота и тишина. В коротком коридоре было сухо. Сразу у выхода по потолку зажглось неяркое освещение. Через пару метров был следующий закрытый проем, выводящий скорее всего в основной туннель. Алекс разблокировал его и замер, сжимая в руках стреломет. Пустил заклинание определения жизни. И потом выглянул в основной туннель, прикрывшись дополнительным щитом. В обе стороны, на расстоянии в несколько метров, зажглось тусклое освещение. Вся та же пустота, тишина. И дальше темнота. Алик заблокировал выходы и в раздумьях пошел наверх. Потом, вспомнив, достал из сейфа плитку с начертанными рунами и направился на первый этаж. Это была первая версия ловушки для сейфа, от использования которой в спальне, Он по раздумью отказался. Там был другой купол постоянного действия, и заклинание было направлено вовне. Алла. Третье кольцо. Академия магии. Аудитория факультета целителей. Несколько дней спустя. Господин Ратель, вы прекрасно выполняете простые базовые заклинания. Пожалуй, даже лучше всех в группе. Но скажите мне, пожалуйста. Зачем вы каждый раз прикрываете глаза и чуть поднимаете руку? Здесь все просто, господин профессор. В детстве я был очень неуседчивым и никак не мог сосредоточиться. И тогда моя настальница придумала это упражнение ключ. Я садился в позу лотоса, прикрывал глаза, чуть приподнимал руку и тогда без проблем сосредотачивался и выполнял заклинание. А сейчас это происходит, видимо, подсознательно, на автомате. Только в позу лотоса не сажусь. С улыбкой произнес Алекс. «Но когда вы воспроизводили заклинание исцеления закрытого перелома, ничего такого вы не делали». «Этот конструкт я изучал, когда стал значительно старше. Тогда у меня уже не было проблем с усидчивостью и сосредоточением, господин профессор». Про себя же Алекс подумал. «Просто этот конструкт настолько многоуровневый, что уже не заметить просто так, что он отличается от базового». Я вообще не понимаю, зачем вам мои занятия. Насколько я знаю, у вас уже сейчас есть обширная практика, и вы прекрасно справляетесь. Да и тесты показывают отличные результаты. К сожалению, господин профессор, или, возможно, к счастью, таковы правила, и не в моих возможностях их отменять. Тут вы правы, господин оратель, правила есть правила. И не нам их менять. Но я не желаю... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Плай тратить понапрасну свое, да и ваше время. Отправляйтесь в группу c 8 Профессор усмехнулся, увидев удивленное лицо Алекса. Не на учебу, естественно. Будете помогать моему ассистенту. натаскивать студентов этой группы по простым базовым заклинаниям так пожалуй будет лучше всего экзамен с отличием я вам естественно поставлю автоматом в конце курса раздраженный алькс сошел в рекреационную залу первого курса факультета целителей экзаменно отлично да еще и без дачи это конечно неплохо но как же его достали свои тупезной восьмерочники проще искаженного медведя на велосипеде кататься научить и не пошлешь никого не отыграешь назад он дажедумывал о том чтобы бить слабыми электрическими зарядами особо одаренных. Но потом отказался от этой идеи. Не поймут, аристократа же мать их за. Первые несколько дней практически никаких занятий не было. По сути, проводилось сплошное тестирование базовых знаний и навыков, уточнялись ранги и умения первокурсников. По результатам определились индивидуальные и совместные программы для каждого студента и по группам. Производились некоторые перестановки от первой самой сильной группы к восьмой. Кого-то, кто пока не оправдал изначальных данных, переводили в группы послабее, кого-то наоборот. Алекса всё это, естественно, не касалось. Он хотя и не старался как-то выделиться, а скорее наоборот, пытался даже чуть занизить свои умения. Но шило в мешке не утаишь. Он показал практически лучшие результаты на курсе. Кроме того, оказалось, что даже собаки на проходной уже знали, что Алекс имеет подработку, весьма обширную практику и неплохо при этом зарабатывает, что тоже не добавляло лучей добра в его сторону. А так, пару человек из его первой группы перевели во вторую, и из второй двоих перевели к ним. Так что хорошо, что не стал запоминать их имена. Успеет еще. Раздраженный взгляд Алекса зацепился с напыщенную и наглую физиономию темноволосого рослого первокурсника. Тот был не местный, а с боевого факультета. Но он уже не раз появлялся на их территории. Практически всегда и везде найдется такой индивидуум, который пытается самоутвердиться в коллективе. Но почему-то при этом старается выбирать изначально менее опасный и агрессивный социум. Этот решил для чесания своего эго выбрать факультет целителей и постоянно пытался спровоцировать конфликт. Алекса он пока обходил далеко стороной. Обычно такие типы подсознательно чувствуют, кого можно трогать, а кого нельзя. Алекс тоже пока не форсировал события, но сегодня звезды сошлись. Он испытывал раздражение после занятий с восьмой группой. А еще он сейчас понял, что тот ему напоминает давнего недруга из детства. Его учили, что нельзя копить в себе раздражение, надо от него избавляться. Так что он плавно скользнул к ничего не типу и применил свое фирменное обездвиживание. Потом подхватил заклинанием «Школы ветра» безвольную тушку и повел ее к открытому окну. Проконтролировав, что верно рассчитал траекторию и усилие, тело зависло там, где надо, прямо над колючими кустами живой изгороди. Он развил заклинание и отвернулся от окна. Послышался шум, а затем раздался вопль. Но Алекс, в отличие от однокурсников, не стал выглядывать в окно. Второй этаж и крепкий организм одаренного. Что может пойти не так? А вот над заклинанием обездвижения надо поработать. Подумал он, держа путь на следующее занятие. Всего несколько легких уколов, и оно спадает Ах, непорядок. Алекс вместе с другими студентами вышел из аудитории после окончания занятия. Тут же к нему подошел первокурсник с повязкой дежурного. «Лэр Туратель, вас вызывают к проректору по дисциплинарной работе». Протараторил дежурный и тут же убежал. Алекс вздохнул и направился в главный корпус. Секретарь махнула ему рукой на закрытую дверь, и он зашел в кабинет. «Господин Ратель, почему вы выкинули в окно лэрда Анн Моррисона, они вызвали его на дуэль, как предписывают правила?» «Видите ли, господин проректор, у нас в местах, откуда я прибыл во время торга, ну, то есть ярмарки, действительно проводятся поединки чести. Но эти поединки проводятся до смерти одного из соперников. Лэрд анна Моррисон был, конечно, неправ и вел себя не совсем подобающе, но я посчитал, что все же не настолько, чтобы его убивать за это. Алекс уже давно понял, что здесь, в столице, никто ничего не знает о жизни и обычаях горных кланов, так что можно порой нести любую чушь. Он, как и решил ранее, не собирался сам никого вызывать на дуэль. «Поединки чести до смерти на ярмарке...» «Всущие варвары!» – размышлял раздраженный проректор. «Я понял вас. Можете быть свободны, господин Ратель. И все же я попрошу вас в следующий раз соблюдать правила, принятые в Академии и Империи. Я вас услышал, господин проректор. И если лэрд ан Моррисон решит все же вызвать меня на дуэль, я, возможно, вопреки правилам, принятым у нас, не буду его убивать. До свидания, господин проректор. Этот студент – первокурсник» хотя он и видел его до этого пару раз, чем-то невероятно раздражил его. Проанализировав причины раздражения, проректор понял чем? Внутренней свободой. Этот мальчишка-варвар искренне считал себя равным другим, независимо от их положения в обществе и занимаемой должности. Нет, он внешне вел себя корректно и вежливо, не грубил и не нарывался. Но чувствовалось, что это только маска, дань принятым традициям и правилам, А так много опытному управленцу было видно, что тому было все равно, кто перед ним, хоть ректор, хоть сам. Это чувствовалось, и это вызывало раздражение, некоторую неприязнь и зависть к чужой внутренней свободе. Себе он такого позволить не мог. Да и не берется эта свобода из ниоткуда. Не зря мальчишку принимают в лучших домах столицы. После следующего занятия алекс снова встретил тот же дежурный и передал, что того ожидают на первом этаже у раздевалок. В древности гонцов, приносящих дурные вести, убивали. Всплыло откуда-то в его памяти. Алекс даже задумался на мгновение, не наслати на дежурного порчу или панос, но после выкинул эти мысли из головы и поспешил на первый этаж. Возле раздевалок было достаточно людно, и большая часть людей была облачена в униформу службы безопасности Академии. «Господин Ратель, я полагаю». Обратился к нему крепкий пожилой мужчина. На его бейдже было написано «Заместитель начальника службы безопасности, Императорская академия магии». «Да, это я». «Мы хотим задать вам несколько вопросов. Желаете вызвать своего адвоката? Или сразу ответите на вопросы?» «Давайте попробуем. Если не пойдет, тогда и будем вызывать адвоката». «Это ваш шкафчик «Да». Именно этот шкафчик был закреплен за мной. а «Вам знаком этот молодой человек?» Только сейчас Алик заметил, что на скамейке под присмотром двух дюжих охранников сидел невзрачный и неприметный молодой человек в самой обычной одежде. Пройдешь мимо такого и даже не заметишь. Единственное, что привлекало внимание, это торчащие во все стороны волосы. «Нет, не знаком. Первый раз его вижу. Я недавно в столице, но раньше мы точно не пересекались». Вы употребляете вещества, расширяющие сознание? Нет. Да и зачем мне это? Я же целитель. Я и без этого при желании могу вызвать чувство эйфории, без всяких расширяющих веществ. У вас на шкафчике установлена дополнительная защита? Да, и не одна. Если бы он скрыл шкафчик, то ударом током и торчащими волосами он бы не отделался. Вы что-то такое или кого-то подозревали? когда устанавливали дополнительную защиту. «Нет, ничего такого. Просто я не люблю пускать на самотёк собственную безопасность». «Можете открыть свой шкафчик?» «Да, без проблем». Алекс разблокировал и открыл свой шкафчик. Затем сам перетряхнул сменную одежду и книги. Он уже знал, что без специального разрешения служба безопасности не имеет права обыскивать шкафчики и сумки студентов. «Это они?» Заместитель указал рукой на две небольшие залитые лаком плитки. «Не подскажете, что это за изделие?» «К сожалению, не могу. Секреты рода». «Понимаю и благодарю за содействие, господин Ратель». «У молодого человека...» Заместитель кивнул головой на задержанного. «Был с собой запечатанный пакет с запрещенными в империи веществами. И, возможно, он собирался подбросить их вам в шкафчик. и еще... У него был собой непростой амулет для взлома. Позднее мы вас ознакомим с результатами расследования. А пока повторно вас благодарю и не смею больше задерживать. Алекс вдумчиво шагал к выходу с территории Академии. При этом не забывал тщательно сканировать округу. Хватит с него неожиданных происшествий на сегодня. Он по-прежнему не понимал, что происходит вокруг. Нет, он догадывался, что последнее событие, да и некоторые предыдущие не случайность, и что хотели подставить именно его. И только его паранойя, вернее, не его, а наставника, позволило ему отделаться лёгким испугом. Но он не понимал причин такой активности, всё так же не видел в ней смысла, и это его напрягало. Кроме того, Алекс поверхностно считал эмоции и ауру задержанного. Это был не тот человек, который в первый учебный день смотрел на него недобрым взглядом. И значит, где-то в академии бродит ещё один его доброжелатель. Выйдя за территорию, Он почти сразу почувствовал легкое опосредованное внимание. но хоть тут все в порядке и по-прежнему», усмехнулся про себя Алекс на уже ставшее привычным наблюдение и слежку. «Так что на обед и за работу. Махнолапы и шерстяные сами себя не вылечат». Алекс выпрыгнул из пролетки на тротуар. Краем сознания зафиксировал легкий укол внимания к себе. В секунду постоял, раздумывая и сканировая округу на примет опасности. Затем направился в кондитерскую на первом этаже своего дома. День и вечер были напряженными, так что он заслужил себе маленький бонус перед вечерней зубрежкой с заклинами. Он неожиданно проснулся. По ощущениям, была еще ночь или раннее утро. Алекс не понял, что его разбудило. В помещении было тихо. Никаких посторонних звуков. Но что-то же его разбудило. Какое-то неясное и неявное предчувствие опасности или воздействия. Он посмотрел на управляющий блок сигнализации. Все было в порядке. Затем посмотрел на часы. Было 4 часа утра. Как раз наступало время собачьей вахты. Алекс активировал тактический дисплей на браслете. В ближайшем радиусе была только одна живая метка, показывающая пса в вольере. Никого постороннего рядом. Странно и непонятно. Он откинулся на подушку, прикрыл глаза и постепенно скользнул состояние полусна полуяви а через полчаса снова заснул и до утра уже больше не просыпался. Алла. Третье кольцо. Штаб-квартира Ост-Илийской компании. Кабинет председателя совета директоров. такс с этим закончили. Что там по мальчишке? Специалисты, которых мне рекомендовали, как одних из самых лучших в своем деле, сегодня расторгли контракты и вернули аванс. Причина. Мансарда, в которой поселился мальчишка, находится в закрытом внутреннем дворе, под окнами всего дома. К зданию пристроен вольер, где сидит волкодав. «И что? Твои хваленые профессионалы испугались большой собаки?» «Дело не в этом. Здание мансарды находится под магической сигнализацией. Подобная система, по их словам, применяется, в том числе при охране императорской резиденции. А что касается собаки...» Вольер оказался накрыт защитным куполом первого класса. Подобные купола используются армейцами и не для защиты простых солдат, разумеется. Так что они посчитали нерациональным и даже опасным ввязываться в разборке такого уровня и расторгли контракт. Не доверять их сведениям у меня нет никаких оснований. Наружная слежка тоже, оказалось, не имеет смысла. Он каждый день бывает в нескольких богатых домах, и в любом из них может встретиться с кураторами, и это никак не проверить. Магическая сигнализация и купол. Это как-то сужает круг поиска? Практически нет. Я навскидку назову не один десяток старых родов, у которых мог быть в разное время доступ к системам подобного уровня. Вот видишь, не работает твоя тактика. Только зря время потеряли. Хозяин кабинета задумчиво помолчал, постукивая пальцем по столу. Потом снова заговорил. «А скажи-ка мне, как там поживает наш малыш Билли?» Никто еще не прибил этого придурка. Что ему станется? Жив и здоров. Хотя к нему эпитет здоров не подходит. Но такое... не тонет. Вот и хорошо. Он же у нас младший магистр. Получив подтверждающий кивок, хозяин кабинета продолжил. Отправь его к мальчишке. Пусть поработает по своему профилю. Напугает мальчишку до мокрых штанов, как он умеет. Он же полный психопат. Только объясни, чтобы не прибил ненароком, пока еще рано. И поставь своих людей. Пусть присмотрит, куда мальчишка побежит или кто высунется из норки. И да, в мансарду пока не лезьте. Кто знает, какие там артефакты установлены. Ни к чему нам бессмысленно терять людей. А может, мальчишка сразу от страха побежит обратно в свои горы. И тогда по дороге с ней может произойти несчастный случай.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 по неправильности в окружающей действительности и насторожился по этому поводу. Не сразу, но он понял, что не чувствует больше наблюдения и слежки. Вот ведь настолько уже привык к наблюдению, что даже сразу же насторожился, что что-то идет не так. Раздумывал он по дороге в академию. Да, он не ошибся. Дойдя до самых ворот академии, он так и не почувствовал больше привычной слежки и пока не понял, хорошо это или плохо. Он даже вспомнил анекдот, рассказанный ему дядькой гордым, про двух наемных убийц, что поджидали клиента на точке, где тот каждый день появлялся в одно и то же время, когда один из убийц обращается к другому. «Что-то опаздывает наш клиент. Никогда такого до этого не было. Уж не случилось ли с ним чего плохого?» На территории Алекс напомнил приятелям о своей просьбе, и они разошлись по своим корпусам. «Ала. Третье кольцо». Академия магии. Маленькая кофейня-кондитерская на территории. Большая перемена. Алик сидел за своим столиком в углу, как обычно, спиной к стене. Перед ним стояли чашка, большой глиняный чайник и тарелочка с пирожным. Когда он зашёл в кофейню, его столик был занят. Но пока он заказывал и рассчитывался, двое незнакомых пареньков и девушка как-то быстро и даже спешно завершили посиделки и освободили столик. Он пожал плечами и тут же забыл об этом. Только он налил в чашку душистого чая, как дверь в кофейню открылась. В помещение вошли двое студентов. Одного из них Алекс сразу узнал. «Вот, я уже говорил, что его можно тут застать», произнес Виктор Ант Саммерсет второму студенту. И уже затем обратился к Алексу, улыбаясь. «В академии уже все знают, где расположена твоя штаб-квартира. Знакомься». Это Патрик Ан маклейн из Дома Весенней Грозы. Первый курс, боевой факультет. Алекс Ратель из Дома Спящей Совы. Первый курс, факультет целителей. Присаживайтесь, господа. Закажете чего-нибудь? Я ничего не буду. Прошу меня извинить, но мне нужно уже идти. Виктор попрощался и тактично оставил их. Он выполнил просьбу Алекса найти человека, хорошо разбирающегося в местных реалиях, и зная еще, кто есть кто в столице, хотя бы на своем уровне, и активно живущего этим. Патрик заказал себе чаю и, наполнив чашку, заговорил. «Я слышал, что тебя интересует некоторая информация о здешних раскладах». Сразу перешел он к делу, не отвлекаясь на разговоры о погоде. «Не знаю, слышал ли ты, но мне предстоят дуэли с некими Ангарантом и ан Девисом». Не хотелось бы, пришибив кого-то ненароком, поиметь ненужные неприятности и разборки на пустом месте. Не стоит оно того. «Ты так уверен в себе!» — спросил Патрик, при этом обезоруживающе улыбнувшись. «Я предпочитаю не свою уверенность, а точное сведение и знание». «Это деловой и правильный подход, и он мне нравится». Снова улыбнулся Патрик, а потом стал серьезным. «Джек Ангараант из «Дома светлой воды». Третий сын в роду. Водник. Совсем недавно подтвердил ранг младшего мастера. Неплохой фехтовальщик, но не более. Род и дом серьезным влиянием столица не пользуются. И Джек пытается, как умеет это исправить. А вот и вызывает на дуэли всех, от кого, вернее, от чьих родов и домов, как он считает, не прилетит жесткая ответка. Гарри Анн Девис из дома Стали. Тоже третий сын в роду. Огневик. Старший ученик. Тоже неплохой фехтовальщик. Получше Ангранда. Его рот не имеет сколько-нибудь серьезного влияния, в отличие от дома. Но о дом стали не будет вмешиваться в мелкие разборки студентов. Они серьезные игроки на промышленном рынке. Эта возня им не неинтересна. А вот Гарри, как и Джек, пытается от себя заявить и обратить на себя внимание. Примерно вот так, если очень кратко. Они проговорили всю перемену. Патрик оказался прекрасным собеседником и даже неплохо начинающим психологом. Он четко и быстро определил, что интересно, а что нет собеседнику, и тут же на ходу быстро менял направление разговора. А Алекс узнал много интересного и познавательного для себя. Оказывается, пока он неторопливо проходил тестирование и пытался понять, что вокруг него происходит, пытался угадать, почему происходит, В недрах первого курса кипели нешуточные страсти. Спешно формировался будущий костяк взаимоотношений и расстановки сил. Формировались первые альянсы и заключались предварительные соглашения о поддержке и как минимум о нейтралитете. Непонятности и накала страстей добавляла в первое появившееся в этом году новая группировка, щей-то легкой руки, уже прозванная варварами. Как узнал Алекс, негласными лидерами этой группировки стали эрнес Грейтвуд, Наследник главы влиятельного рода и дома Большой Реки из города Дорма. Ещё несколько представителей менее известных окраинных родов и домов. И... Алекс Ратель из дома Спящей Совы. И благодаря именно ему и появилось название Варвары. Алексу с трудом удалось сохранить невозмутимое выражение лица. И делать вид, что всё это ему уже в целом известно. По крайней мере то, что он какой-то там негласный лидер новой группировки влияния под знамена которой в немалом количестве собираются представители окраинных домов и родов, которым по какой-то причине не интересно было примкнуть к влиятельным столичным домам и родам. Вместе с тем они вовсе были не прочь занять свою нишу под солнцем, причем не где-то там, в уголке на периферии. Перемена как-то неожиданно быстро закончилась, и они направились на выход. Уже в коридоре Патрик, нехарактерно для него замявшись, заговорил. «Не прими это за попытку получить плату за информацию. Но не мог бы ты поспособствовать мне с мастером Яфи?» И, увидев удивленный взгляд, Алекса продолжил. «Очередь на новые баулы от мастера Яфи уже расписана на два месяца вперед. Может быть, есть возможность попасть вне очереди? Или хотя бы получить заказ пораньше? Я не буду ничего заранее обещать, это не в моих правилах». Но я выберу время и заеду сегодня к мастеру. Узнаю, что можно сделать. Сам понимаешь, по телефону такие вопросы не решаются. Они разошлись, в целом довольные друг другом, и договорились встретиться здесь же завтра, на Большой Перемине. Ведь Алексу еще столько надо будет узнать, по раскладам, в которые он оказался неожиданно для себя втянут. По крайней мере, Алексу стал понятен интерес к нему Патриха, и почему-то тот охотно делился с ним информацией. А еще появились новые, водные и переменные, которые он не учитывал в раскладах, когда прикидывал, что происходит вокруг него, кто его пытается подставить и кто за ним может следить. Алекс был невеликим специалистом по социальной инженерии, группам влияния и формированию общественного мнения. Но его познания, данных наставниками, хватало, чтобы понять, что такую комбинацию с его так называемым «лидерством» не провернуть за несколько дней тем более силами студентов-первокурсников. Он в общем, да и в некоторых основополагающих частностях понимал, как это работает и как это делается. Всё это означает, что какие-то умные, хитрые и циничные дяденьки из аналитических отделов серьёзных родов и домов всё же взяли на заметку появление в столице молодого целителя из закатных гор, просчитали варианты и включили его в некую... Проходную фигуру и раздражающий фактор своей шахматной партии. Проявили заранее подготовительную работу, подкинули кому надо информацию, распустили правдивые слухи. И вот нежданно-негаданно появился новый лидер, за которым, несмотря на наличие 12 великих домов, никто по факту не стоит, и которого удобно сделать отвлекающим фактором и, возможно, козлом отпущения. Неприятно, конечно, это осознавать. Но ничего выходящего за пределы человеческой сущности в этом нет. А главное, с этой подводной лодки никуда не деться. Что бы ты ни говорил и как ни оправдывался, всё уже решено за тебя. Так что нет смысла рефлексировать на эту тему, а надо вписываться в новые реалии и новые водные и извлекать из этого хоть какую-то пользу для себя. Хотя первая польза уже есть. Не так же просто ему столь стремительно освободили столик те незнакомые первокурсники. Большая политика, однако. Возможно, именно с этими пертурбациями связана и периодическая слежка за ним, да и тот факт, что как только слежка исчезла, тут же появился Патрик. Сложно все это и непонятно. В горах все было проще. Есть явные недоброжелатели, большая часть. Есть нейтралы, меньшая часть. Есть близкие люди, единицы. И есть искаженные твари, стабильный и понятный расклад. Не то, что тут в столице где никого не знаешь и не понимаешь, что им всем нужно. По окончанию последнего занятия Алекс отправился на встречу с приятелями. Ему предстояли две дуэли. Если уже та сторона или стороны не перенесут поединки после объявления условий. После той случайной дуэли он выучил дуэльный кодекс. Проконсультировался с приятелями и адвокатом. Так что, когда его вызвали на дуэли в первый день, он просто в рамках кодекса отложил объявление условий и, соответственно, проведение поединков на несколько дней. И сегодня как раз подошел срок. Его оппоненты тоже подошли на место встречи. Они приняли условия и не стали переносить поединки. Так что все они сразу направились на дежурный дуэльный полигон, здесь же, на территории Академии. А Алекс уже не в первый раз убедился, что столичный мир одаренных, и уж точно Академия, это одна большая деревня. Он никому ничего не говорил про дуэли, Да и приятели просил не распространяться об этом. Но зрители собралось как на спортивный матч любимой команды. Впрочем, с учетом вновь полученной информации, это было вовсе не удивительно. Они подошли к распорядителю, назначившему арбитра и секундатов из числа работников Службы безопасности Академии, обговорили условия и направились в раздевалки. Если раньше Алекс раздумывал, какую линию поведения и стиль действий ему выбрать, постараться жестко о себе заявить, изображать среднячка или проводить поединки как будто из последних сил, у любой тактики были свои плюсы и минусы. Теперь же, с учетом полученной последней информации, вариант у него остался только один. За него уже сделали выбор. Хотя его особо и не было, этого выбора, он не раз планировал и говорил сам себе, что надо вести себя тихо и не высовываться, что он здесь не за этим. Но, зная свой характер и помня свой предыдущий опыт, где-то в глубине души он прекрасно понимал, что у него не получится быть тихим и не высовываться. Рано или поздно он все равно бы взорвался и проявился. себя не обманешь. Не зря же он ратель, маленький, но ослабный хищник. А еще откуда-то из глубины сознания всплыла фраза «слабоумие и отвага». Но размышлять и планировать как надо правильно ему уже никто при этом не запрещал. Первая дуэль у него была с Джеком Анграантом, недавно подтвердившим ранг младшего мастера водника. Так что Алекс, естественно, выбрал поединок на дуэльных мечах стандартные три раунда по три минуты. Тот хоть и поморщился, но вынужден был согласиться. Ведь условие выбирает тот, кого вызвали. Он привычно отрешился от внешнего шума и суеты полностью сосредоточившись на предстоящем поединке. Арбитр дал команду, и они начали сближение. Алекс действовал аккуратно и технично, не совершая никаких резких манёвров. Примерно через минуту он понял, что тот умеет и чего можно ждать от соперника. Патрик не обманул. Тот действительно был неплохим мечником, но не более. Выбрав удачный момент, Алекс резко ускорился. Неожиданным финтом выбил меч из руки соперника и приставил к его горлу кончик своего мяча. Тому ничего не оставалось, как признать своё поражение. Подгул разочарованных зрителей, естественно, недовольных столь быстрым и незрелищным окончанием дуэли. Арбитр объявил и так всем понятные результаты. И, уточнив у Алекса, объявил, что следующая дуэль состоится через пять минут. Меньше не позволял регламент. Следующим у него был поединок с Гарри Анн Девисом старшим учеником школы огня. С ним Алекс выбрал магический поединок. Те же стандартные три раунда по три минуты. В этот раз он не стал ничего проверять и выжидать. Сразу после команды арбитра, он, как мог быстро, выполнил одну из своих отработанных ученических связок заклинаний «Лёд, вода, огонь» и сразу поменял местоположение. Позицию соперника затянуло паром. Алекс выполнил ещё одну связку и снова поменял позицию. Арбитр остановил поединок. Щит, никогда с таким не сталкивавшегося соперником, слетел. Тот лежал в песке в прострации, и к нему уже спешил дежурный целитель. Арбитр объявил очевидного победителя, и Алекс отправился в раздевалку. Первые студенческие дуэли завершились для него достаточно легко и ненапряжно. По выходу из раздевалки Алекс увидел поджидавшую его делегацию. Помимо приятелей состоящий еще из нескольких первокурсников, и он уже примерно представлял, кто это может быть, и не ошибся. «Алекс, позволь тебе представить моих однокурсников с боевого факультета», обратился к нему Эрик. «Эрнест Грейтвуд, наследник главы рода и дома Большой реки, пожалуй, самого влиятельного в Дорме». «Алекс Ратель из дома спящей совы, первый курс, факультет целителей». Алекс повторил положенный по этикету поклон. Рад знакомству. Я был недавно в Дорме. Прекрасный город. Я тоже рад знакомству. Хорошие поединки. Быстро, четко и по делу. Прекрасная подготовка. Особенно для целителя. Скорее, сдержки. «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» «Проживание в закатных огарах Приходится соответствовать», — с улыбкой ответил Алекс. «В ближайшее время я устраиваю прием в своем доме в столице по случаю начала учебного года. Буду рад тебя видеть там. Я пришлю приглашение», — улыбнулся Эрнест. «Почту за честь и непременно буду». Не менее искренне улыбнулся в ответ Алекс. «Эрнест Грейдвуд был этаким эталонным лидером. Высокий, статный, с приятным и мужественным лицом. В хорошо пошитом и прекрасно сидящем костюме. Настоящий политик, которому хочется верить и за которым хочется идти». Следом Алексу представили еще нескольких человек. очевидно и свиты Эрнеста. И опять он только запомнил лица и приметы и сделал пометку себе, расспросить потом подробно Эрика и Патрика, кто есть кто. Среди делегации затесался и тот первокурсник из компании, с которой они сцепились в ресторане на набережной. Алекс не вспомнил, как его зовут, но поздоровался тепло, как со старым знакомым. Выполнив положенные танцы с бубнами, они разошлись, довольные друг другом, и Алекс с приятелями наконец-то отправились на обед и следом по дамам. Алла. Третье кольцо. Мастерская Моисея ефи «Молодой человек, это просто невозможно!» Как обычно экспрессивно начал мастер Яфи. «Поймите, у меня очередь на эти паулы расписана на два месяца вперед. И это все не самые простые люди. Если честно, я сам такого ажиотажа не ожидал. Просто давно на рынке не было принципиально новых идей». Мои сумки такие или этакие, а тут баулы, так что не мудрено. Но дело даже не в этом. У нас просто не осталось сырья. Мы скупили все шкуры искаженных тварей в столице, а следующая поставка будет только через две недели. И они тоже уже расписаны. Алекс молча раскрыл свой баул и вытащил свернутую в рулон шкуру искаженные твари. Молодой человек, вы такие можете уговорить кого угодно. Кто ваш заказчик? Патрик Анн МакЛейн из Дома весенней грозы. «А, знаю. На редкость шустрое и пронырливое семейство». С нотками некого уважения произнес мастер Ефи. «Но полезное. Этого у них не отнять. Пусть приходит э, завтра вечером. Будет ему баул и максимальная скидка. а Деньги за шкуру я вам включу ежемесячную выплату». «Не нужно, мастер Ефи. Это в счет наших добрых отношений». Алекс вышел из пролетки около своего дома. Сегодня он закончил работу немного пораньше. Краем сознания зафиксировал, что слежки по-прежнему нет. Секунду постоял, раздумывая и сканировая округу на предмет опасности. Затем направился в подъезд. На вечер у него были грандиозные планы. Выйдя во двор, он сразу заметил хозяйку дома, сидящую в беседке, и сразу направился к ней. После взаимных приветствий хозяйка сразу перешла к сути дела. «Моя подруга просила узнать, не могли бы вы изыскать время для поездки к ней?» «Да, конечно. Когда ей будет удобно?» Спросил несколько удивленный и насторожившийся Алекс. «А воскресенье в десять утра вам будет удобно?» «Да, конечно». «Хорошо. Тогда за вами заедут, как и в прошлый раз». Они попрощались, и Алекс поспешил домой, выкинув пока мысли о предстоящей поездке из головы. Его занимали другие мысли. Сегодня он планировал начать исследовать подземные туннели. Он быстро переоделся и, не откладывая в долгий ящик, стал собираться на выход в подземелье. Походная одежда и обувь, снаряжение и оружие по своим местам. Он уже практически пару месяцев не использовал всё это, но проблем не возникло. И через десяток минут он направился в подвал. Разблокировав выход в тамбур, он постоял где-то минуту перестраиваясь после вставшей уже привычной городской жизни на походно-поисковой режим, и затем решительно разблокировал выход в основной туннель. Туннель встретил его все той же пустотой, тишиной и темнотой вдали. Освещение включалось по мере продвижения. Алик заблокировал выход, сделал отметку карандашом на стене рядом, и, не удовлетворившись результатом, положил на пол небольшой камешек, запас которых у него всегда с собой был. Он развернул малый экран с картой, закрепил стреломет на одноточечном ремне и сделал шаг вперёд, вернее налево. Он решил первым выбрать это направление тоннеля для исследования. Выполнить переход к отображению подземных коммуникаций аварийных и эвакуационных выходов? Да. Отображать действующие доступные аварийные эвакуационные выходы? Да. Он прошел буквально несколько шагов, как замигала пиктограмма АЭВН-33. Активировать допуск в аварийный эвакуационный выход надземный АЭВН-33? Да. Внимание! Производится считывание сетчатки глаз. Допуск подтвержден. Осторожно! Производится разблокировка и открытие герметичного затвора. Алекс вошел в небольшой короткий тамбур с вертикальной лестницей с стремянкой на стене. Внимание! Производится постановка оптической иллюзии и защитного барьера. Внимание! Производится очистка и разблокировка люка. а Выход свободен. Оптическая иллюзия и защитный барьер установлены. Алекс поднялся по лестнице и осторожно выглянул в люк. Он оказался в углу своего двора, у самой стены. Легкая мариева показывала зону действия иллюзии защитного барьера. А еще он понял что туннель проходит прямо под мощной стеной ограждения, которая, очевидно, была сделана древними настолько капитально, что местные жители не захотели или не смогли ее снести, и вписали в свою застройку. Заблокировать АВН-33 и деактивировать оптическую иллюзию защитный барьер? Он нажал «нет» и спустился обратно, и уже там заблокировал выход, обозначенный на карте АВН-33. И Алекс, в общем и в целом, не ошибся. Примерно там, где заканчивался двор и стена, начинались ступени. Туннель уходил гораздо глубже под землю. Так называемая стена, вернее, даже стены, выполняли роль огромных техномагических накопителей энергии, обеспечивших функционирование, защиту и поддержание в работоспособном состоянии зданий, туннелей и оборудования древних на протяжении долгих веков. Примерно метров через сто, а точнее сто-два метра по карте, Замигала пиктограмма АЭВН-34. Тамбур-колодец оказался значительно глубже и выходил в какой-то тупичок между домами с глухими стенами. Он продолжил свой путь и вскоре добрался до первого ответвления туннеля. Вспомнив карту, он догадался, что это ответвление должно выходить к реке. И он не ошибся. Через несколько минут он добрался до тупика. Разблокировав выход, он вышел на поверхность под небольшим причалом осмотрев который, он сделал вывод, что причал тоже построили древние, потому что он и сохранился так хорошо до сих пор. Вернувшись назад, он отправился дальше, по основному туннелю, но далеко не ушел. Эта ветка туннеля тоже в скором времени закончилась тупиком. Алекс разблокировал выход и поднялся наверх, на территории Академии, что было ожидаемо. Выход располагался у еще одной стены, вписанной в ограждение Академии магии. Он постоял пару минут, запоминая приметы и ориентиры, чтобы найти это место в будущем снаружи, и отправился обратно. Потом вспомнил, что там должно быть еще одно строение древних. Он активировал малый экран со схемой, но ответвление или входа не нашел. Затем переключился на земную карту. Да, строение было на ней обозначено, и какие-то строения были на территории примерно в том месте. Но выход к строению не отражался на схеме. Либо был поврежден, либо отключен, или к нему был заблокирован доступ. А вход где-то тут точно был, потому как под причалом был 35-й выход, а на территории 37-й. А вот 36-й выход был по какой-то причине недоступен. Оставив размышления на потом, он отправился дальше, в обратную сторону. Камешек, обозначающий место входа в его здание, был на месте, и его отметка на стене никуда не делась. Снова ступени, только уже с другой стороны стены. Туннель снова уходил глубоко под землю. Примерно через 20 минут его путешествие снова закончилось. Туннель перегораживала капитальная, даже на вид металлическая, перегородка. Причем с этой стороны она была гладкой. Только прямоугольник массивной из широкой двери виднелся. Ни окошек, ни замочных скважин не было. Петли, запоры – все это находилось с той стороны. Алекс проверил заклинанием определения жизни. За перегородкой никого не было. По крайней мере, шагов на 200 точно. Да и тактический дисплей никого не показывал на этом уровне. Следом он попробовал толкнуть дверь в перегородке. Ну а вдруг? но ну дверь даже не шелохнулась. Он посмотрел на нож охотника и даже проверил заряд в кристалле. Но потом замер, задумавшись. Металлическая перегородка явно не творение древних а более позднее изделие. Но абсолютно не факт, что за ней никто периодически не присматривает. В туннеле поддерживается оптимальный микроклимат, так что её могли поставить и несколько веков назад, и несколько месяцев, и несколько дней. Кроме того, не факт, что за объектами древних во втором поясе никто не присматривает, так что ломать дверь пока не вариант. Придётся искать то третье строение древних в третьем же поясе и пробовать через него пробраться. И даже если там тоже окажется перегородка, то вскрывать ее, то отпуть на него никак не выйдет. Но это будет позже. Надо то строение еще найти, и как-то проникнуть в него незаметно. алекс сидел на кухне и заедал пирожным неудачу и расстройство. Он сам не знал, что хотел найти и куда попасть. Но где-то в глубине души он рассчитывал на что-то необычное, на какие-то тайны, находки и открытия. А вместо этого просто прогулялся по сухим и пустым туннелям и нашел несколько выходов наружу. Нет, несколько запасных выходов и возможность попасть в туннели снаружи, это было очень хорошо. Там, под причалом, он проверил, заблокировал выход, отошел в сторону, потом снова разблокировал его и спустился вниз. Но подсознательно он готовился к несколько иному, и это было обидно. Одна надежда на третий объект — Он сомневался, что кто-то позволит ему свободно расхаживать по первому и второму кольцу. Да и e в служебное здание Академии его явно не пустит служба безопасности. ААЛА. Третье кольцо. Посольство Малабарской Республики. Кабинет Аташе по культуре. Секретарь привычно стоял неподалеку от стола начальника и периодически давал пояснения в случае необходимости. Аташе дочитал до конца очередную страницу и откинулся на спинку кресла. «Получается, с мальчишкой вы опростоволосились?» Ткнул пальцем в бумагу Аташе. «Смею напомнить, что из-за минимального приоритета задачи мы не проводили полной проработки контрагентов, потому и не учли возможное противодействие наших коллег с той стороны. Как выяснилось впоследствии, кто-то позаботился о прикрытии мальчишки, причем на достаточно серьезном уровне использовались ведь весьма редкие и дорогие артефакты пояснил нахмурившийся секретарь да я без претензий просто констатирую факт но это становится интересным получается не одни мы решили половить рыбку в мутной воде он прервался и перевел взгляд на секретаря а вот что мы сделаем пометь себе поднимаем приоритет задания на один уровень Не стоит бросать в бой все ресурсы после первой же мелкой неудачи. Повторяю, не стоит задействовать самых ценных агентов и должников. Снова подберите и используйте в темную кого-нибудь бесполезного и незначительного. Продумайте какую-нибудь новую провокацию с мальчишкой в Академии. Но на этот раз, чтобы увеличить шансы, дайте исполнителю что-нибудь запрещенное. Артефакт или вещество какое. А лучше и то, и другое, но аккуратно а Главное, чтобы на нас ничего не указывало. Секретарь пометил себе что-то в блокноте, а Аташе углубился в дальнейшее чтение. Глава восьмая. Утром, как обычно, Алекс вместе с приятелями шел на занятия в академии. И то ли случайно, то ли намеренно, но прямо у ворот им встретился Патрик. Они поздоровались и вместе пошли дальше. Алекс не стал откладывать на потом свои новости, и негромко сообщил идущему рядом, и явно изнывающему от любопытства Патрику. «Всё в порядке, я договорился. Вечером можешь заехать в мастерскую к Моисею Яфе. Будут тебе экземпляры, скидка. Алекс, за мной должок. Всё, я побежал. Увидимся на Большой перемене, там же». Патрик стремительно свернул на одну из дорожек и куда-то быстро направился. Но перед этим Алекс успел заметить его торжествующую улыбку и мгновение злорадного торжества во взгляде нового приятеля. Алекс недоуменно посмотрел ему вслед. «Люди порой такие странные. Они готовы тратить сотни, если не тысячи золотых, залезать в долги, просто для того, чтобы утереть кому-то нос, оказаться всего лишь на шаг впереди. Но не сам же баул ему нужен и важен, на самом-то деле даже шитые шкуры искаженной твари» а важен факт получения его раньше других. Он этого не понимал, но грех было не воспользоваться ситуацией. Они, как и договорились, встретились с Патриком на большой перемене в кофейне и проговорили все время. Алекс, уже уложивший в своей голове новые водное, задавал вопросы более осмысленно и получал достаточно краткую, но точную информацию по уважаемые друзья еще больше аудиокниг на ресурсах книга в ухе книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно интересующим его фигурантом и событиям информация была много и разной он пока только все запоминал и даже не пытался осмыслить услышанное позже на занятии он переписал всю полученную информацию в блокнот чтобы не забыть и не перепутать слишком много было родов домов и их непростых взаимоотношений. А вечером, вернувшись после исцеления домашних питомцев, он открыл экран, сделал максимальный размер и начал составлять схему. В центре он изобразил прямоугольники и вписал в него свое имя. Потом вокруг начал рисовать другие прямоугольники и вписывать в них имена, рода, дома и просто события со знаком вопроса, которые с ними и вокруг него происходили в последнее время. «Прямоугольники!» Он соединял сплошными или пунктирными стрелками, делал сноски, куда заносил подробную информацию. Когда он закончил, то внимательно рассмотрел результаты своего труда. К сожалению, большинство прямоугольников содержали знаки вопроса или его предположения. Конкретной информации было не так уж и много. Но начало было положено. Картина еще не складывалась, но первые контуры уже были нанесены. Постепенно он совсем всем разберется и заполнит все существующие пробелы. «Ах, где бы найти в столице еще одного такого знающего, как Патрик, только уже уровнем повыше, чем студенты Академии?» — размышлял неторопливо Алекс. Он почему-то вспомнил леди Анну и поежился. Он чувствовал, что, несмотря на в целом доброжелательное отношение и интерес к нему, от таких женщин надо держаться как можно дальше. Какие-то информации, которую она может знать. В голове откуда-то сама собой всплыла фраза «многие знания, многие печали». По субботам и воскресеньям у них не было занятий в академии. Алекс хорошенько выспался, плотно позавтракал и собрался отправиться по клиентам, лечить их магнатых и пушистых. Зачем ему это было нужно, просто он чувствовал, что приблизился к переходу на следующий ранг. Он точно не знал на какой, но это было и неважно. Важно было то, что он мог развиваться как одаренный, развивать свой источник и ранги, только занимаясь профильным направлением магии, а именно целительством. И здесь было неважно, людей он исцелял или животных, так что он не планировал снижать количество практики, наоборот. Желательно было бы даже увеличить, но в сутках 24 часа. И у него есть много других занятий и обязанностей. Кроме того, он занимался и бесплатным, практически ежедневным, вернее, даже ежевечерним лечением. Непонятно, как и откуда, но практически каждый вечер во дворе появлялись различные собаки и кошки, и он их всех лечил, никому не отказывая. Кроме того, его практика давала постоянный приток живых денег. Он хотя и считал себя обеспеченным молодым человеком до этого, но смотрел на этот вопрос со своей колокольни, исходя из своего предыдущего опыта. Нет. Если бы он просто жил в жизни рядового лэрда, купил бы небольшую квартирку, женился, занял бы свою небольшую нишу, не высоулся и не претендовал на что-то большее, то денег хватило бы не только ему, но и его детям, да и внукам бы осталось. Но в той лиге, куда его случайно или все же не случайно занесло, ставки были другими, и с этим уже ничего не поделаешь. Здесь, на будущее, если придется остаться, Надо будет содержать собственный дом, выезд, поддерживать определенный уровень жизни и трат. И никак это не объедешь, за этим зорко следят. И это уже совсем другой уровень доходов и трат. А продавать что-нибудь из артефактов или тем более эксклюзивных знаний он не собирался. Так что деньги были совсем не лишними. Вот, к примеру, пригласили его недавно на прием. Обычный, в общем-то, прием. Казалось бы. Ему даже на подарок тратиться не нужно. Все затраты несет принимающая сторона. Но это несколько не так. Ему пришлось специально под это событие заказывать у мастера яфе новый костюм, аксессуары и обувь. А это несколько сотен золотых. И так будет каждый раз. И за этим зорко следят. Если что, даже могут обидеться и закатить злобу. Как же не проявил уважение. Потому он начал пересматривать свое отношение к заработкам и магическим рангам. Ведь чем выше ранг, тем выше расценки. Даже за одни и те же услуги. И всех это почему-то устраивает. Так что вперед, за работу. Выходной у него будет только в воскресенье. Хотя и в воскресенье предстоит поездка. Но это тот самый случай, когда не стоит отказывать. Снова ровно к десяти часам утра к его дому по улице Малая Черомховая подъехал сокрытый экипаж, внешне тот же самый, или очень похожий. возница и сопровождающие также были теми же самыми, что и в первый раз, и по-прежнему они совсем не походили на простых извозчиков. «Доброе утро, лэр тратиль!» Поприветствовал его один из них, спрыгивая с облучка и открывая ему дверцу. «Прошу, садиться!» «Доброе утро, господа!» Поприветствовал их Алекс и забрался в уютное нутро экипажа. Он занял удобное сиденье и сопровождающе закрыл дверцу. Экипаж тронулся, а Алекс снова приоткрыл шторку на окне, чтобы увидеть, где они едут. Но в этот раз он высматривал недостопримечательности, а строение древних и участки стен. Он даже рискнул активировать малый тактический дисплей, но так и не засек никаких сигналов и сооружения древних тоже не увидел. Видимо, во втором поясе умеют скрывать свои тайны. И снова Алекс не успел рассмотреть герд. Ворота открылись раньше, чем они подъехали, а экипаж снова проехал дальше, заворачивая по кругу. Экипаж проехал по разворотному кругу и остановился у больших двустворчатых водных дверей. Встречал его тот же недворецкий. «Вас ждут», — коротко произнес он и открыл створку двери. Алекс последовал за ним. Те же ощущения старины, мощи и скрытой древней магии, что ей в первый раз. Они поднялись на второй этаж и вошли уже в другое помещение. Его сопровождающий сразу вышел, прикрыв за собой двери. Это помещение было поменьше, чем в прошлый раз. Рабочий стол у окна, застекленные шкафы, массивный горящий камин, удобное кресло напротив него и столик между ними. Большое ростовое зеркало на одной из стен – Небольшой столик с лежанкой, похожий на кабинет. На другой лежанке на полу устроился Бристоль, который почему-то не особо отреагировал на появление Алекса, а только тихонько поскуливал и поглядывал на зеркало. «Доброе утро, Алекс. Ты позволишь так по-простому к тебе обращаться?» Улыбнулась ему леди Анна, а пёс всё же проявил некоторое любопытство и поднялся с лежанки. «Да, конечно. И вам доброго утра, леди Анна. Алекс тоже улыбнулся и подошел ближе. «Это же не Бристоль, хотя и очень на него похож». Он присел, поглаживая пса. Вблизи он увидел, что пес значительно старше, даже седые шерстинки виднелись. Но в целом он был очень похож на питомца леди Анны. «Да, это не Бристоль, это... его отец. Вернее, даже дедушка, насколько я помню». «Леди Анна...» Тоже вслед за псом посмотрела на зеркало. «Ты можешь посмотреть его?» «Конечно. Сейчас осмотрим и подлечим, если нужно». Алекс подхватил пса и поднес его к лежанке на столике. Пес тихо заскулил, по-прежнему глядя на зеркало. «Тихо, тихо. Я не сделаю тебе больно. Потерпи немного». Проговорил негромко Алекс, поглаживая пса, и тот затихий лег. Через двадцать минут его руки погасли. Алекс погладил пса и опустил его на пол. «Ну вот, теперь будет лучше», — сказал он успокоившемуся псу. «Я закончил лечение». Обратился Алекс к леди Анне, что-то читающей сидя за рабочим столом. «Все хорошо? Что у него было?» — спросила леди Анна. «С ним все в порядке, учитывая возраст. Были мелкие болячки, я их вылечил. И как я говорил, возраст...» так что я провел общий оздоровительный сеанс. Пока больше ничего не требуется. Ответил Алекс на вопросы леди Анны. Следующий сеанс неплохо было бы провести через месяца три. Спасибо тебе. Поблагодарила его леди Анна. А как твои дела? Есть какие-то сложности или проблемы в столице? Нет, все в порядке. Ничего такого, что я не мог бы разрешить. Пока приступил к учебе в академии. Хорошо. Но если будут проблемы, ты всегда можешь обратиться ко мне». Леди Анна передала Алексу визитку, где был указан только номер телефона. «По этому номеру в любое время, даже ночью и выходные, и праздники примут сообщение и обязательно передадут его мне». «Благодарю вас, леди Анна». Алекс попрощался с леди Анной и псом. Мельком мазнул взглядом по зеркалу и покинул кабинет. Сопровождающий также вручил ему чек, который Алекс, не глядя, положил в карман. За дверями его уже поджидал тот же экипаж и те же сопровождающие. Несколько минут спустя. «Да, действительно очень милый и непосредственный мальчик», произнесла остатная красивая дама, отходя от окна и повернувшись к леди Анне. «И действительно будет жаль, если с ним что-нибудь случится». Два похожих пса крутились по комнате, играя друг с другом. «Надо будет присмотреть за ним» продолжила дама, «А то наши столичные волки разорвут его. А еще хуже — наши столичные шакалы». «А ты обратил внимание, как он держит себя?» «Нет, он ведет себя вежливо и даже с некоторым почтением. Но он точно считает себя равным, просто общающимся со старшим по возрасту и не более. Я это чувствую, такое не сыграешь». «Возможно, не зря на Джокумушке окрестили его потомком великого князя. Что-то в этом явно есть. Он не прост. Что-то точно скрывает, я чувствую это. И еще. Надо продумать на будущее по поводу лечения домашних питомцев. Как-то мы упустили этот вопрос, милая кузина. Алекс возвращался обратно и пытался разглядеть сооружение древних уже по другую сторону улиц Второго кольца, но также ничего не увидел. А еще он размышлял над состоявшейся встречей и разговором. Что-то Леди Анна точно знает, и не просто так дала ему телефон для связи а Вот только понять бы, что и чем ему это грозит. В доброе и бескорыстное намерение он давно не верил, отучили. Кроме того, его явно кому-то показали, кому-то скрывавшемуся за зеркалом. Он видел такие односторонние прозрачные зеркала в фильмах. Там за стеклом был или была хозяин или хозяйка пса. Только вот кто это и зачем им интересовался? Лечение пса это был только предлог. Одни только вопросы, и никаких ответов пока. Придется еще один прямоугольник со знаком вопроса рисовать на схеме. Несколько часов позднее. Желаете перейти к настройкам систем управления стационарного пункта наблюдения и воздействия ТЗМ-СПНВ-99567В, серия 8.199, индивидуальный номер 7921? Да. Управление и настройка системы безопасности. Выбрать «Да» «Нет». Управление и настройка системы наблюдения. Выбрать «Да» «Нет». Управление и настройка системы воздействия. Выбрать «Да» «Нет». Так как закрытые модули были практически пусты, алекс естественно, выбрал первый пункт меню управления и настройки. И нажал «Да». Внимание! Производится считывание сетчатки глаз. Допуск подтверждён. Активировать систему безопасности стационарного пункта наблюдения и воздействия ТЗМ-СПНВ-99567В, серия 8.199, индивидуальный номер 7921, да, нет? Да. Активировать систему внешнего и внутреннего наблюдения? Да. Нет? Да. Активировать доступ к экранам и пультам внешнего и внутреннего наблюдения? Да. Нет? Да. Активировать систему сигнализации, блокировки входов и окон и постановки защитного купола в автоматическом режиме – да, нет, да. Активировать систему нелетальной защиты объекта в случае попытки несанкционированного проникновения – да, нет, да. ввести на индивидуальный многоцелевой управляющий комплекс Sirius 7.7.3.1.9b, версия 3.1, индивидуальный номер 2.3.9. Систему быстрого внешнего доступа к функционалу объекта? Да? Нет? Да. На экране, разделенном на прямоугольникам, отражалась ситуация на 360 градусов вокруг здания. Кроме того, было изображение и всех помещений внутри здания, где размещались и что это были за камеры наблюдения, было абсолютно непонятно. Но никакие рейки и перегородки им, по-видимому, не мешали считывать и получать информацию и изображение появились также клавиши управления включение и отключение различных функций в том числе и на браслете нашел он и функцию активации экрана и клавиш любой точке помещения внимание в зоне действия системы безопасности объекта обнаружены примитивные слабые малоэффективная и энергозатратная система сигнализации и защиты с индивидуальными источниками питания возможно незначительные помехи деактивировать найденные системы Да. Нет. Подавить найденные системы? Да. Нет. Взять под контроль найденные системы? Да. Нет. Добавить в исключение найденные системы при проверке и сканировании? Да. Нет. Может, они и примитивные, и слабые. Но я на них две недели потратил, железяк, а ты бездушный. «Все бы тебя только дегтировать и подавлять», произнес вслух Алекс, добавляя в исключение свои изделия. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Алла. Третье кольцо. Неизвестный особняк. Разговор за ужином. Дорогой, ты слышал о недавно появившемся в столице мастере-целителе? О нем сейчас весь свет говорит. Нет, не слышал. «А что с ним не так?» «С ним все так. Просто он — единственный в столице сильный целитель, который лечит домашних животных, собачьих, кошечек и других». «И что в этом интересного?» «Ты просто не понимаешь. А это же очень важно. Говорят, к нему очередь расписана на две недели вперед. Моя подруга видела его. Совсем молодой и симпатичный мальчик, и при этом уже мастер. Хотя и родом откуда-то из закатных гор». Говорят, он прекрасно воспитан и образован. Я даже и не знала раньше, что там люди живут. А еще я слышала, что он потомок великого князя, по линии одного из его сыновей, который тоже был целителем. «Ну, это уже сказки, дорогая. Потомок великого князя не будет лечить каких-то собак и кошек. Кроме того, ни о каких потомках из закатных гор никто не слышал несколько веков. А тут на тебе, появился!» «Ты же говорил, что ничего не слышал об этом. А сейчас говоришь про несколько веков». Несколько обиженно парировала хозяйка дома. «Ну, не обижайся, дорогая. Сейчас я припоминаю. Об этом говорили в клубе. Только я присоединился к беседе чуть позже и не понял, что это говорили о том самом мальчишке-целителе. Тот же особняк. Двумя часами позднее. Разговор двух джентльменов. «Слышала, мальчишки-целители?» «Выдающим себя за потомка великого князя?» «Слышал, конечно. Это сейчас главная сплетня. Но, как по мне, это полная чушь. Да и императорский дом и старая рода никогда не признают этого. Кто же добровольно откажется от курицы, несущей золотые яйца? Все давно уже поделено. Каждый стрижет свои купоны. Но что там решат наверху, нас не касается». А вот что касается наших дел, то кто-нибудь рано или поздно наверняка захочет под шумок пересмотреть условия. Начнутся проверки, полезут копать, а нам это не к чему. Так что найди людей со стороны. Пусть займутся мальчишкой, пока не поздно. Почему я? А кто? Или ты не получаешь свою долю, и немалую, заметь. Пришло время отрабатывать. И не экономь, а то я тебя знаю». «Подбери хороших и надежных специалистов. Ты же помнишь, что говорил наш дед? Нет человека, нет проблемы. Я со своей стороны присмотрю в департаменте и почищу концы на всякий случай». Алла. Третье кольцо. Кондитерская на улице Малая Черемховая. Несколько дней спустя. Алик сидел своим привычным столом в кондитерской. Время было как раз между обедом и ужином. Так что народу было совсем немного. Занято было всего пара столов, не считая его. За одним из столов в самом дальнем углу сидела парочка, не обращающая внимания ни на кого, кроме друг друга. За другим столом сидел неприметный мужчина, неопределённого возраста, похожий на клерка. Перед ним стоял кофейник, и он читал газету. Звякнул дверной колокольчик. Вошёл новый посетитель. В первый момент наблюдающий краем глаза Алекс решил — что тот несколько ошибся районом. Одежда его была слишком неряшлива. Потом, присмотревшись, он понял, что одежда достаточно дорогая и новая. Просто относился к ней он очень уж небрежно, словно на показ. Посетитель замер на входе, не спешая, внимательно оглядываясь по сторонам. А Алекс решил, что тот ошибся с заведением. Здоровинно громила с красным обветренным лицом, сколоченные волосы и немного безумный взгляд. Довершали картину. Он точно не был похож на завсегдата кондитерских. Такому бы прекрасно подошло плетейное заведение где-нибудь в подвале, не на главной улице. Видимо, удовлетворившись увиденным, посетитель прошел дальше и направился прямо к столу, занимаемому Алексом. Он, молча, отодвинул стул и уселся напротив, уставив свой взгляд куда-то в переносицу Алекса, словно осмотрел сквозь него а Алекс обратил внимание на перстни на толстых, покрытых рыжеватыми волосами пальцах. Перстни ему очень не понравились. Один перстни сообщил всем вокруг, что его обладатель огненный маг, а второй, что он младший магистр. Посетитель ему тоже не понравился. Оттого заверсту разило неким сумасшествием и неприятностями для окружающих. «Приятели зовут меня, малыш Билли, а неприятели никак не зовут». «Я кому больше звать?» — произнес Громила глухим скрипучим голосом, и Алекс поверил ему в этом. «Меня просили тебе передать, пока только передать на словах». Снова заговорил Громила, направив на него толстый палец. «Что тебе нечего делать здесь, в столице? Так что бери руки в ноги и беги обратно в свои забытые горы». И никогда больше не высовывай свой нос оттуда. И да, говорю я всегда только один раз. Никогда больше не повторяя Потом только действуя Так что не обессудь потом. Алекс прикрыл глаза. Идея о том, что неприятный посетитель просто случайно выбрал его для немотивированного выплеска агрессии, только что растаяла как дым. Тот пришел по адресу, именно по его душу. Не открывая глаз, он нащупал овальную пластинку из неизвестного ему материала, висящую на одном шнурке с накопителем и защитным амулетом, и активировал зашитое в нее заклинание, а следом создал еще одно заклинание. «Эй, я кому говорю, ты чего глаза загодил? Не вздумай тут падать в оборок. И за амулет не хватайся, и за ножек свой. Не помогут они тебе». Сквозь накатывающие волны боли, как сквозь вату, слышал и не понимал уже слова громилы Алекс и видел, но не воспринимал его расширяющиеся от изумления глаза. А потом мощный и тяжелый дубовый стол, стоящий между ними, отлетел в сторону, как пушинка. Алекс с неуловимым движением левой руки ухватил громилу за горло, и, словно тот ничего не весил, приподнял его и припечатал к полу. Защитный огненный щит слетел с громилы в одно мгновение. Кромка клинка ножа охотника в его правой руке засветилась от магической энергии. «Я все же целитель, и бабушка амарна просила меня лишать жизни людей только в случае крайней необходимости. Даже таких никчемных, как ты!» Хриплым, неестественным голосом проговорил Алекс, глядя в глаза Громили. «Я говорю тебе только один раз, и тоже больше повторять не буду. В следующий раз я тебя просто убью, если увижу». Алекс выполнил обездвиживающее усыпляющее заклинание, и сознание громилы погасло. Затем он поднялся на ноги, мутным взглядом осмотрел заведение, на автомате убрал нож охотника в ножды, и нетвертой походкой направился в внутреннее помещение кондитерской. Он практически не помнил, как открыл дверь черного входа во двор, и как вошел в свое жилье. Сил хватило только, чтобы добраться до дивана на первом этаже. Потом наступила тьма. Кондитерская на улице Малая Черемахова. Малыш Билий. Он не понимал, зачем отправили именно его. Это было слишком простое и легкое задание для него. Просто поговорить и напугать какого-то мальчишку. Обычного мастера-целителя, за которым даже никто не стоит. Не его уровень. Он все-таки боевой маг, младший магистр. Да и репутацию имел соответствующую, хотя и неоднозначную. Но спорить он не стал. Решил, что там наверху виднее. Подбирать место, время и разыскивать клиента ему не пришлось. Его подвезли безликие неприметные работники компании, указали дверь заведения и описали мальчишку. Действительно, мальчишка смазливый, тощий ботаник-целитель, словно у ребенка конфету отобрать. Он бы даже мог испытать некоторое неудобство от подобного задания и некую неловкость, что ли, если бы у него присутствовали подобные чувства, но их не было а работа есть работа. в Первый раз он понял, вернее, даже почувствовал своим звериным чутьем, не раз спасавшим его, что что-то идет не так, когда мальчишка совсем не испугался ни его, ни его угроз. Он уже давно привык, что люди его боятся и опасаются, даже если он не проявлял никакой агрессии. А тут от мальчишки вело только чувством досады и неким сожалением. Второй раз он понял, что все пошло не так, когда почувствовал какие-то небоевые заклинания, А над мальчишкой начала появляться фигура огромного рателя, стоящего на задних лапах. Он еще что-то говорил, продолжая на автомате запугивать пацана. А дальше началась какая-то дичь. Мгновение, и стол отлетает в сторону. Мгновение, и он уже на полу. Его огненный щит младшего магистра слетел в одно мгновение. А перед глазами сетящаяся кромка легендарного артефактного оружия горцев. И налитая кровью, безумные глаза мальчишки и голос как будто из могилы, и огромная фигура рателя за спиной и ужас, источаемый ею. Малыш Белли первый раз в жизни испугался. Он даже не подозревал, что может испытывать это чувство. Раньше он считал, что у него отсутствует чувство страха, как инстинкт самосохранения. Но испугался он не смерти и даже не чувство беспомощности, а того, что первый раз в жизни он встретил безумца и психопата больше, чем он сам. А еще он понял, что его от немедленной смерти спасла известная бабушка-мальчишки, не разрешающая внучку-психопату убивать всех подряд сразу. Все-таки подставила его лысы огнида Никогда он ему не доверял. Чувствовал его гнилое нутро. А потом наступила тьма. И ни малыш били ни Алекс, ни неприметный читатель газет, похожий на Клерка, не знали, не подозревали и не догадывались, что в основе легендарного артефактного оружия горцев лежала абсолютно мирная и утилитарная технология древних. Изначально это были обычные промышленные резаки, предназначенные для демонтажа зданий и сооружений при ремонте и строительстве, а их более мощные модификации применялись для резки космического мусора на околоземной орбите. Бабушка Марна не раз рассказывала Алексу про одного из своих предков, тоже целителя. Она называла его безумным гением. Он был старшим магистром, а возможно и великим мастером, точно никто не знал. Но это было неважно, А важно было то, что он был одним из немногих, кто понимал и разбирался в устройстве сложных магических конструктов. Более того, он мог изменять их и улучшать. А безумным гением его прозвали потому, что он умел изменять свойства конструктов практически на противоположные. Причем делал это не с какой-то конкретной целью и задачей, а просто в порывах творческого озарения и вдохновения. То же заклинание, нагоняющее жуть и ужас, или как минимум вызывающий беспричинную тревогу и страх на окружающих, было переделано из обычного лечебного успокаивающего заклинания. Просто у него была поменена полярность на обратную. У Алекса на шнурке, рядом с накопителем и защитным амулетом, висели несколько пластин из неизвестного материала разной формы, чтобы не перепутать. Это были амулеты, куда были внедрены заклинания, созданные этим безумным гением, козырь в рукаве. Наставница взяла эти амулеты с собой, а позже передала их Алексу и научила, как пользоваться. Проблема была в том, что эти заклинания, кроме более простого нагоняющего жуть, были верхнего магистерского уровня, и были ему несколько не по плечу. Они вызывали у него зверский откат, волны боли, перенапряжение, растяжение, микроразрывы мышцы и прочие повреждения. Если энергия у него быстро восстанавливалась, различные внешние и внутренние повреждения он, как целитель, мог достаточно легко исправить, то на угнетение магической составляющей и на упадок сил он никак не мог повлиять. Ему нужно было просто отслеживать и спать, мучаясь кошмарами и болью. Он до этого только один раз использовал заклинание с одной из пластин. Результат ему понравился, а вот последствия очень не понравились. Он потом почти сутки лежал пластом и мучился болями и кошмарами. Врагу не пожелаешь. Он не сразу решился применить заклинание, кратковременно увеличившее его ранг на пару ступеней выше, переделанное из укрепляющего и стимулирующего заклинания безумным мастером. Но делать было нечего. Справиться с таким кабаном и младшим магистром своими силами он просто не видел другой возможности. Так что он мысленно строгнув активировал амулет а следом и заклинания нагоняющая жить а по поводу огромной иллюзии ра за спиной алекс ничего не знал и не догадывался о ее наличии наставник не все рассказывал ему о свойствах татуировок да и имел своеобразное чувство юмора утром едва алекс только немного очухался и начал более менее соображать его сразу посетила мысль а какого черта я не додумался узнать кто послал этого кабана шабили да на заднем умом мы все крепки». Размышлял позднее Алекс, заваривая себе чай и морщась о накатывающей волнами боли. Сегодня он никуда не собирался выходить из дома. Ему пока хватило вчерашнего похода в кондитерскую. Приятелям, когда они зашли за ним, Алекс сообщил, что не пойдет сегодня на учебу, по состоянию здоровья. Они с некоторым сомнением посмотрели на него, но тактично не стали ничего расспрашивать, за что он был им очень благодарен. Ну да, целители, по состоянию здоровья. Так себе отмазка. она лучше он ничего на ходу выдумать не смог. Голова была как ватная. Что поделать? Не его сегодня день. Впрочем, как и вчера. Голова девятая. Алла. Третье кольцо. Штаб-квартира Ост-Илисской компании. Кабинет председателя совета директоров. «Как? Скажи мне, как!» Как? Мог какой-то мальтишка-целитель? Всего лишь мастер. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И смог уделать боевого мага, младшего магистра и полного психопата. Скажи мне, как? Что это еще за родовые техники и амулеты высшего уровня у безродного оборванца? Кто бы ему их доверил? А этот придурок, малыш Билли, пил беспробудно всю ночь, поминая какую-то бабушку, а потом вдруг завербовался на фронтир, на границу и отбыл из столицы. Старинная чашка тончайшего фарфора ударилась об стену и, не выдержав встречи, рассыпалась на осколки. Та же участь постигла и бокал из-под бренди. — Ты знаешь, кто мне только что звонил? — почти прорычал хозяин кабинета. «Это старая змея Анна!» «Там!» Он указал пальцем наверх и, коверкая голос, попытался изобразить звонившую. «Там будут пристально следить за здоровьем единственного столицы целителя домашних питомцев!» Рука хозяина потянулась к настольным часам в малахитовом корпусе с золотым циферблатом, украшенным драгоценными камнями. Но на полдороге замерла. Уж слишком они были дорогими. «Сворачиваем всю деятельность по мальчишке, отзываем всех людей!» Он позвонил в колокольчик и потребовал подать ему бренди «Найди мне!» – произнес хозяин кабинета после того, как одним глотком выпил бренди «Плати любые деньги, но найди мне команду специалистов, никак с нами не связанных, а лучше, имевших дело с недавно с кем-то из наших друзей». Тот особняк с особой комнатой в подвале сохранился, Спросил хозяин кабинета, сделав упор на слове особой, и после кивка продолжил. «На нас через него можно как-то выйти?» «Нет, никаких выходов и связи с нами». «Хорошо, подбирай команду. Перед операцией выдашь им тот артефакт-парализатор из пятого спецхранилища, который мы сняли с... ну, ты сам знаешь с кого. И для прикрытия и маскировки от наблюдения со стороны что-нибудь подбери и выдай». «Хватит нам сюрпризов. Артефакты с возвратом, естественно. И да, занимайся всем сам, никого из своих людей не привлекай и не ставь известность. Пусть достает мальчишку в особняк и обязательно запрут той самой комнате. Допрашивать мальчишку будешь сам, без свидетелей. Вытряси из него все до последней капли. Для того, чтобы не узнали тебя, возьми из третьего спецхранилища артефакт, изменяющий внешность. И не забывай». Заряда хватает на один час, потом сутки на перезарядку, так что планируй встречи заранее. И подбери там артефакты, какие нужно, чтобы прибраться потом начисто. Не мне тебя учить. В доме устрой пожар потом. Никаких следов не должно остаться, как бы потом ни искали. Заявкой на спецсредства пойдешь прямо ко мне, я сам подпишу. Все, иди работай. И держи меня в курсе постоянно. Рапорт начальнику службы физической защиты от полевого агента первого класса. 8 сентября, примерно в 3 часа 20 минут после полудня, в кондитерской по адресу улица Малая Черемахова, дом 17, состоялся контакт подопечного, псевдоним Сорок, с контрагентом, известным как Малыш Билли, привлекаемым, как правило, к сомнительным силовым операциям. Билли Ангротунг, боевой маг, стихия «Огонь», младший магистр из дома Огненной горы, входящего в акционеры Острелитской компании. В ходе дискуссии и поступивших угроз подопечный Сурок, имеющий согласно досье Рангмастера, применил неизвестные, возможно, родовые техники, возможно, использовал амулет, сопровождающийся появлением духа проекции тотемного зверя-рателя и воздействием тревоги и ужаса. Подопечный Сурок под воздействием неизвестной техники одним движением опоркинул на пол малыша Билли, младшего магистра, и снес его щиты. Угрожая активированным, кромка клинка светилась артефактным клинком горцев, он пообещал в следующий раз убить малыша Билли при встрече. Потом применил неизвестное воздействие, и малыш Билли отключился. Затем подопечный срок покинул помещение кондитерской, воспользовавшись черным ходом, и скрылся в своем жилище. Вмешательство службы не потребовалось. Малыш Билли очнулся через 20 минут и покинул заведение, откасавшись давать показания стража и писать заявление. Старший дежурной смены, вызванный на место происшествия, предъяв свое удостоверение, рекомендовал стража закрыть расследование, ссылаясь на секретность проводимой разработки и операции. Ближе к вечеру Алекс в общем и в целом относительно пришел в себя и более-менее восстановился, так что он не стал откладывать на потом и отправился на прогулку, совмещенную с мелкими насущными делами. Первым делом он зашел в кондитерскую, где принес извинения за произошедшее вчера и оплатил ущерб. Физически за разбитую посуду и беспорядок, и моральный. Не каждый день в обычной маленькой семейной кондитерской происходят разборки магов высоких рангов. Благо, что здесь все прошло более-менее тихо и без особых последствий. При этом хозяин заведения смотрел на него круглыми глазами и все твердил, что все в порядке и ничего не нужно. Он, наверное, в первый раз в жизни увидел, понял и осознал, что улыбчивый, доброжелательный, вежливый, молодой, одаренный вовсе не является по определению белым и пушистым, что все это может быть просто маской, за которой скрывается спящий до поры до времени монстр. И не просто так некоторые рода и дома занимают весьма высокое положение и их стараются не трогать, а еще лучше делают вид, что они замечают их существование. Но Алекс не стал пользоваться сложившейся ситуацией и настоял на компенсации. Следом он зашел в ресторанчик по соседству, где весьма плотно пообедал, да и поужинал заодно, поскольку обед он пропустил по известным обстоятельствам. Здесь тоже, хотя и из-под тишка, смотрели на него во все глаза. Ну точно деревня, разве что пальцем не показывали, и говорили шепотом, и то хорошо. Затем он отправился в ближайший участок стражи, прибывший вчера на инцидент уже после его ухода. Там тоже с ним разговаривали предельно вежливо. Причем беседовал с ним именно беседовал сам начальник участка. И он лишь порекомендовал Алексу воздержаться в будущем по возможности от применения боевой магии в условиях города. И ни о каком штрафе даже не заикнулся. Выйдя из участка, он несколько недоуменно пожал плечами. Одной странностью больше, одной меньше. На следующее утро он отправился на учебу, как ни в чем не бывало. В субботу занимался целительской практикой а в воскресенье отправился на прогулку-разведку. Алекс уже на поверхности города отыскал подходы и местоположения входов-выходов в туннели древних, и даже в очередной раз проверил и убедился. Он без проблем смог попасть в туннель. И да, изредка он чувствовал опосредованное какое-то невнятное, словно срываемое чем-то внимание к тебе. Так что на прогулку он отправился через туннель, выйдя на поверхность под причалом а вот с поисками объекта древних расположенного в третьем кольце на обратной стороне от его места обитания у него не сложилось и вновь всему как он считал была практически схожей если не сказать типовая застройка третьего кольца столицы нет застройка в общем то не была абсолютно безликой но в целом была достаточно унифицированной и схожей и не позволила ему определить местоположение объекта древних по каким то внешним признакам причем алекс тюл что решение вопроса где-то рядом, и оно достаточно простое и доступное ему. Какие-то мысли крутились на краю сознания, но пока, как обычно, не сложилось понятную внятную идею. Так что эта прогулка несколько разочаровала его. Единственное, вечером он спустился в туннель, перетащил туда ростовую мишень и один из матов. Он решил извлечь из наличия туннелей хоть какую-то пользу и решил устроить там стрелковый тир. Ведь там возможно устанавливать мишени на любом расстоянии, да и стены не повредишь. Он даже и провел первую тренировку и пострелял с 25-50 метров из стреломета, а потом из мангуста. Последнее время у него не было возможности тренироваться и поддерживать уровень навыка. Новый тир ему понравился. Пострелял Алекс от души. Так что он довольный спрятал мишень и мат в своем тамбуре и отправился в душевую олег сидел за столиком в своей штаб-квартире на территории Академии. Большая перемена подходила к концу. На столике стояли пустые кружки из-под чая и тарелочка из-под пирожных. Только что прошел очередной этап подготовки переговоров на высоком уровне. На разговоры к нему приходил очередной «нет». Ни один из лидеров групп влияния. Пока приходили только их эмиссары, доверенные лица, и все старались сказать поменьше, а узнать побольше. Разговоры велись пространные и окольные. Все старались из-под узнать его позицию и отношение к различным группам, его отношение к возможным будущим союзам и различным договоренностям. Алекс тоже умел водить кругами. Тоже мог говорить много, но практически ни о чем. Он пока никому не отказывал, не посылал, не вступал ни в какую конфронтацию, не занимал определенную сторону, но и не обещал никому ничего. Пока он только присматривался накапливал и анализировал информацию и данные, разговаривал с Патриком и приятелями, заполнял таблицу и заодно составлял собственное мнение о фигурантах. Ему даже пришлось записаться на дополнительное занятие по боевой подготовке, необязательное для целителей, с целью самому визуально оценить будущих лидеров поколений и даже пообщаться с некоторыми, пусть даже и сугубо формально и официально. А еще... Ему пришлось вовлечься в некую общественную жизнь в Академии. Посетить те же дуэли, когда там участвовали интересанты, посетить в качестве гостя и возможного будущего участника некоторые тренировки, соревнования, занятия и конкурсы, которые в большом количестве проводились и устраивались в Академии. Упор он делал на три основные составляющие, хотя было и конечно, значительно больше. первое он составлял собственное мнение о будущих лидерах и их окружении. Даже на таком простом, примитивном уровне, как приятен ему человек или вызывает антипатию и неприязнь, он уделял большее значение своим подсознательным ощущениям и не собирался их сбрасывать со счетов. Второе. Он обращал внимание на подбор союзников будущими лидерами. Для него это было важно. К примеру, если тот же влиятельный и мощный дом стали, вернее представители верхушки его молодого поколения делают упор и наводят мосты с молодежи из родов и домов из восточных и северных провинций, то это нормально и разумно, поскольку там сосредоточено наибольшее количество добывающих мощностей. А если вдруг начинают водить хороводы с южанами или с западниками, обещая им поддержку, то это вызывает вопросы. Зачем они им? Стоит ли за этим реальный будущий деловой интерес, наиболее прочный и разумный? или просто, чтобы с другими не скоперировались. Третье, самое сложное для него. Чем будет выгодно или невыгодно ему, его приятелям и придуманное чем-то изощренным умом, созданное благодаря чем-то немалым усилиям группировки варваров, которой он так или иначе был причислен, поддержка или противостояние той или иной группе влияния в Академии. Это сегодня, они практически никто. А завтра или послезавтра – Они, возможно, займут большие посты в родах, домах или структурах империи. Сложно все это, и непонятно. Тут важно не ошибиться на берегу и сделать более-менее правильный выбор, который, возможно, поможет или, наоборот, будет мешать в будущем. Он не знал пока и не мог предположить, сколько ему тут придется жить, возможно, что и всю жизнь. А важность и, главное, полезность связи и знакомств он уже успел оценить даже за время недолгого пребывания в столице. Так что в Академии, по крайней мере в рядах первокурсников, витало некое напряжение, а первый этап основных переговоров и первые договоренности должны были состояться на приеме, организуемом Эрнестом Грейтвудом в ближайшее воскресенье, в том числе и с его участием, пусть даже и номинальным. Официальное приглашение, напечатанное на гербовой бумаге с магическими метками, Доставили ему нарочно и вручили лично в руки. А Виктор пояснил ему, что прием хотя и состоится в особняке, в третьем кольце, но в закрытой части города, и приглашение нужно. В том числе в качестве пропуска для службы безопасности, иначе не пропустят еще на подъезде. К безопасности наследников здесь старались относиться серьезно. Потому он уже не удивлялся, что его все знают в академии и сразу узнают здороваются и пытаются познакомиться лично перед первой же возможности. А ещё он обратил внимание, что многие девушки в академии изменили тональный взглядов на него. Нет, взгляды остались в большинстве своём оценивающие, но теперь это были взгляды охотниц, рассматривающих пока ещё издалека возможный боевой трофей. Он и так уже всеми лапами стал отпихиваться от ужинов у клиентов с какого-то времени, Практически в каждом доме во время ужина его постоянно знакомили с дочерьми или племянницами. Пока он был не готов к этому. Кроме того, его полностью устраивали милые столичные продавщицы или официантки, или хостес, или... Так что дело у него было по горло. И он не совсем понимал, где взять на все это и другие свои дела свободное время. Кроме всего прочего, перед предстоящим приемом ему пришлось срочно брать уроки танцев, Занятия боевыми искусствами и занятия танцами с наставницей являлись неплохим подспорьем. Но первое же занятие показало, что в танцах он явно не мастер. Хотя все было не так уж и плохо. Все-таки базовая подготовка у него была. Просто давно не было практики. Но он быстро восстанавливал навык, и занимаясь каждый день по 2-3 часа. Ему даже пришлось сократить количество лечебной практики на этот период. Но клиенты... Услышав в качестве причины перенесения сеансов подготовку к приему у Эрнеста его только поддержали в этом. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И вот он опять не понимал столичной жизни. Студию танцев и лучших преподавателей ему порекомендовал Патрик. Он же сам позвонил туда и обо всем договорился. А еще он записался на дополнительное занятие у профессора истории. Он подошел к пожилому, несколько эксцентричному и порой витающему в облаках профессору, и рассказал тому, что тоже только на абсолютно любительском уровне интересуется историей, особенно историей древних. Алекс даже не лгал профессору, он действительно интересовался древними и их историей, только не говорил, зачем ему это и почему, и что интерес его носит сугубо практический характер. Но профессор, фанат своего предмета, видимо, почувствовал его искренний интерес и порекомендовал ему несколько трудов своих предшественников, признанных специалистов по истории древних, да и собственные исследования не забыл упомянуть. Алекс поблагодарил его за список книг, но пока еще не нашел и не выкупил их. Просто пока не было времени на это. И вот, как всегда неожиданно быстро, наступило воскресенье, и пора было отправляться на прием. Первый прием в его жизни, да еще и не самый рядовой, а прием весьма статусный, куда многие студенты Академии мечтали и хотели бы попасть. У Алекса, впрочем, как и у Эрика и Виктора, с этим проблем не было. Все они получили приглашение. Он так и не понял, пока это благодаря интересу к нему и затеянной кем-то интриги, или сами они, вернее их дома и рода, представляли некий интерес для складывающихся групп влияния. Не могло быть и так, и этак, поэтому он не стал забивать голову на эту тему. Информации все еще очень не хватало, и это точно был не самый важный для него момент. Он последний раз оглядел себя в ростовое зеркало. Все было неплохо на его неискушенный взгляд. Художественный беспорядок на голове, наведенный рукой опытного мастера-парикмахера-стилиста, идеальный новый костюм от мастера Яфи, парадный клинок на поясе, модельные туфли и шкуры искаженной твари пошитая по последней столичной моде. Родовой перстень на пальце и значок первокурсника на лацкане. Алекс проверил наличие приглашения в кармане и отправился на выход. Виктор и Эрик уже поджидали его в подъезде. Выглядели они не менее нарядно и представительно, чем он. Только каждый выглядел по-своему. Эрик выглядел внушительно. Виктор солидно и нейтрально. А Алекс несколько вызывающе. Нет. Внешне все по отдельности было пристойно, в пределах правил и вея столичной моды. Но общий образ получался таким хулиганским, особенно вкупе с его искренней и беззаботной улыбкой. В столице, как и в горах, не умели так улыбаться. Возможно, это и создавало общее впечатление и раздражало некоторых индивидуумов. Заказанный ранее в солидный, уважаемая компания парадный экипаж уже поджидал их. Ехать предстояло достаточно далеко. Нет, по прямой до особняка, где устраивался прием, было не так уж и далеко. Тот тоже располагался в третьем кольце на берегу аалы Они даже подумывали отправиться на прием по воде на лодке или катере, но не удосужились заранее узнать, будут ли их встречать на причале. Так что решили все же добираться на экипаже, хотя и придется им объезжать по кругу первое и второе кольцо, поскольку особняк располагался с обратной стороны Третьего кольца. Виктор был прав. Хотя район и не был официально закрыт от посещений, но едва экипаж пересек некую черту, как сразу на перекрестках и у ворот усадеб стали попадаться патрули с гербами родов и домов на униформе, которые очень внимательными взглядами сопровождали их продвижение. Далее их экипаж остановил уже патруль с гербами дома Большой реки. Серьезный такой патруль. Полная боевая звезда, одарённых не слабого уровня. Старший патруля предельно вежливо и корректно попросил их приглашение проверил их каким-то артефактом, и они поехали дальше. А Алекс обратил внимание, что и экипаж тоже проверили какими-то артефактами и заклинаниями, но отнёсся к этому с полным пониманием. Кому как не ему было знать о возможностях проникновения на закрытые территории с целью диверсий, так что безопасности много не бывает. На въезде на территорию усадьбы еще один не менее серьезный патруль снова проверил их приглашение и снова просканировал их экипаж. После этого они проехали по разворотному кругу вокруг красивого фонтана и шикарной клумбы и остановились у входа в особняк. На первый взгляд, да и на второй, особняк не уступал размерами, архитектурой и качеством виденным Алексом-особнякам во втором кольце. Встречал их сам Эрнест Грейтвуд в компании с красивой, стройной и светловолосой девушкой в шикарном платье и, очевидно, весьма дорогих драгоценностях, несмотря на внешний неброский вид. Эрнест поприветствовал их и представил девушку как свою невесту. Гости постоянно пребывали, так что они не стали задерживаться у входа, и отправились внутрь особняка. А Алекс мимоходом отметил, что они, Эрнест и его невеста Амалия Редсон, очень хорошо смотрятся вместе и весьма подходят друг другу. Это такая эталонная идеальная пара. Но он мысленно хмыкнул и забыл на время об этом. Они прошли через просторный парадный холл, и далее в открытые высокие парадные двери попали в большой, можно даже сказать, огромный зал, ярко освещенный, богатый и красиво отделанный, и украшенный цветами. Наборный штучный паркет с инкрустацией был натер до зеркального блеска. С одной стороны зала были расположены столы с многочисленными закусками и батареями бутылок с напитками. С другой стороны, было пустое пространство. Только в самом углу на небольшом возвышении расположился оркестр, который пока негромко наигрывал что-то популярное. На противоположной стороне были еще одни высокие парадные двери, выходящие на террасу и в сад, где тоже виднелись столы под навесами и играл еще один оркестр, только поменьше. Народу в зале было пока не очень много. Человек 50- семьдесят. Ещё часть гостей находилась на террасе и в саду. Они собирались небольшими группами, часть гостей постоянно перемещались, раскланиваясь и о чём-то коротко переговариваясь со знакомыми. «Неплохой такой домик, просторный и красиво украшенный. Только как тут жить постоянно? Здесь же потеряться можно. А пока идёшь от столовой до спальни, снова проголодаться успеешь», сообщил Алекс своё первое впечатление приятелям. «А в таких особняках и не живут. Их специально содержат для приемов». Меланхолично ответил Виктор и продолжил. «А если живут постоянно, то в отдельном жилом крыле. Некоторые такие особняки сдают в аренду для подобных мероприятий. Но этот особняк явно не тот случай. У дома Большой Реки нет проблем ни с недвижимостью, ни с финансами». А подсознание выдало Алексу откуда-то из своих глубин фразу, что хороший пункт, он дороже денег. Они тоже пошли по кругу, здоровые со знакомыми и кивая незнакомым гостям приема. Обойдя зал, они остановили официанта, взяли себе по бокалу с игристым вином и отправились на веранду. Гости тем временем все пребывали и прибывали. В красивом и ухоженном саду было несколько беседок. В одной из них тоже были накрыты столы, в другой расположился оркестр, остальные пока пустовали. Они прошли по мощенной дорожке и полюбовались на неплохой вид на речку и открывающиеся окрестности. На причале тоже дежурил патруль, и был пришвартован небольшой катер, но никто не пребывал по воде. Опять же, Виктор, уже имевший опыт посещения столичных приемов, посмотрев на часы, сообщил приятелям, что надо выдвигаться к особняку. Время, отведенное на прибытие гостей, подходило к концу, и скоро хозяин и устроитель будет держать приветственную речь и официально откроют прием. И действительно, Едва приятели вошли в зал, оркестр заиграл какой-то приветственный марш, а после смолк. На небольшое возвышение сцены поднялся Эрнест Грейтвуд. Он, хорошо поставленным голосом, поприветствовал всех собравшихся. Сообщил, как он сам и его великий дом рады всех видеть. Он надеется, он рассчитывает. Алекс привычно воспринимал приветствие краем уха и оглядывал собравшихся. Народу было немало. По его прикидкам выходило минимум человек 500, а то и больше. В конце приветствия, выдержав театральную паузу, Эрнест сообщил всем собравшимся, что прием обещал посетить член императорского дома Фредерик Рейнер. И зал взорвался приветственными криками и аплодисментами. И снова заиграла музыка. Прием начался. Глава 10. Эрнест тут в компании невесты начал обход зала и общение с гостями. Кому-то он уделял минимум времени, произносил буквально пару фраз. С кем-то общался дольше, выказывая приязнь, заинтересованность и уважение. Алекс, понимая, что он здесь вроде ходячий витрины с непонятными перспективами, решил заняться сугубо приземленными и практичными вещами, о чем и сообщил приятелям. «Похоже, эти хождения кругами и разговоры ни о чем надолго», — произнес он, указав рукой на хозяина приема. «Если нет других идей, предлагаю подкрепиться, и лучше в саду» спокойной обстановке я только за идемся пока другие не набежали поддержал его эрик а виктор молча последовал за приятелями алекс ещё когда они ходили и осматривались вча обратил внимание на то что стало в саду накрыто не менее богато чем в основном зале и они оказались первыми кто решил подкрепиться в саду но едва они начали накладывать закуски себе в тарелке как рядом появился патрик «Приветствую вас, господа!» — поздоровался с ними Патрик и продолжил. «А вы понимаете толк в приемах? Подкрепиться, пока едет бессмысленная толкотня в зале, самое оно. Ваше здоровье, господа!» «Приветствую, Патрик!» — ответил ему Алекс. «На ловца и зверь бежит. Фредерик Рейнер, кто он? Чего все так возбудились?» «Я все время забываю, откуда ты приехал, что не знаешь того, что все знают с детства». С легкой подколкой заговорил Патрик, потом перешел на привычно деловой режим. «Фредерик Рейнер, второй сын великого князя Рейнера, входящего в императорский дом и, так сказать, оказывающего покровительство трем имперским провинциям — Дорму, Малаге и Наурусу. Фредерик не наследник, но подает большие надежды и, возможно, далеко пойдет». Мастер стихии воздуха проявляет большой интерес к экономике и управлению. Кроме того, заядлый охотник, ценитель и любитель оружия возглавляет императорский молодежный охотничий клуб. «Вас там в закатных горах так плохо кормят, что вы ушли с официального прохода, чтобы подкрепиться?» Обратился к Алексу откуда-то появившийся лощеный столичных хлыщ. В костюме с иголочкой, тщательно проработанным образом где всё от прически до платочка в кармане и галстука у него идеально гармонировало между собой. Так что сразу невыносимо хотелось навести ему какой-нибудь беспорядок. Ну или дать морду, как минимум. Просто так, на всякий случай. Неподалёку от них обреталась компания, очевидно подоспевшая группа поддержки. «Конечно, так и есть», — ответил ему Алекс, доброжелательно улыбаясь. «А как иначе?» практически голыми руками рвать на части искаженных тварей. «У вас еще есть какие-то вопросы, лэрд?» Снова заговорил Алекс предельно вежливо, еще шире и искренне улыбаясь, а перед этим активируя на хлыща заклинание, вызывающее панику и ужас. Хлыщ вздрогнул и даже дернулся, и что-то негромко и невнятно проговорив, удалился к своей компании. Алекс понял, что это, возможно, было начало какой-то задуманной провокации, но, видимо, что-то пошло не так. Они такой реакцию от него ожидали, их хлыщ растерялся, не вывав ситуацию и отступил. «Это что за упырь такой был?» – спросил Алекс у Патрика. «Умеешь ты, Алекс, заводить друзей. Как его зовут, не помню. Его род и дом откуда-то с востока. Но ничего существенного себя не представляет». Больше им никто не мешал и не отвлекал. Они спокойно перекусили и выпили по паре бокалов неплохого вина и довольные собой отправились обратно, в зал, и вошли как по заказу, практически натолкнувшись прямо на хозяина приёма. Пришлось Эрнесту Грейтвуду уделить им несколько минут, улыбаясь и говоря ни о чём. Главное, чтобы все видели, что они дружны и у них всё в порядке. А примерно через 20 минут хождений и разговоров начались танцы. Алекс хотел уже уйти по Но, почувствовав на себе одновременно и требовательный и просительный взгляд какой-то симпатичной девушки, мысленно вздохнув, он направился к ней. «Мистерс, разрешите вас пригласить? Я неважно танцую, но сраженный вашей красотой я не могу стоять. Позвольте представиться. алекс Сратель, из дома спящей совы, первый курс, факультет целителей». Алик заливался соловьем и заметил, как порозовело ушко девушки от его бесхитростных комплиментов. После танца ему опять не удалось ускользнуть. Девушки, вроде бы внешне не проявляя никакой инициативы, как-то ловко его перехватывали, и ему приходилось приглашать их одну за другой снова и снова. И только спустя где-то полчаса или даже больше, на часы он не смотрел, еще танцуя, он обратил внимание на некое нездоровое оживление и резкий отток танцующих. Очевидно, прибыл наконец-то Фредерик Рейнер и спас меня от испытаний танцами во время Размышлял Алекс, проверяя сквозь толпу к выходу на террасу, и снова, как и в прошлый раз, практически столкнулся с Эрнстом Грейтманом и его гостем, стройным, но крепким молодым парнем, чуть старше их и совершенно непримечательной внешности. Алекс так торопился покинуть зал, что не рассчитал траекторию, и выскочил из толпы прямо перед ними, на пустое пространство, оставленное посетителями приема для прохода именитого гостя. Случилась немая пауза. Все как-то растерялись, включая Эрнеста, который, очевидно, не собирался представлять именитому гостю других. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Незначительных, по его мнению, персон. Неловкая пауза затягивалась, а еще взгляд гостя прикипел куда-то в район пояса Алекса. Он даже заподозрил, что у него что-то не в порядке с брюками. Но потом сообразил, что тот разглядывает его нож охотника. И тут, как чертик с дабакерки, очевидно вытаскивая ситуацию, рядом с Алексом появился Патрик. «Фредерик, позвольте вам представить моего друга, алекс Рателя, целитель из дома спящей совы». А Алекс на автомате выполнил положенный по этикету поклон. «Фредерик Рейнер из дома Рейнар. и можно на «ты». Представил сам себя усмехнувшийся Фредерик. «Моя тётя хорошо тебя тебе отзывалась, Алекс. Что для неё большая редкость. И да, это тот самый знаменитый нож охотника. Можешь его продемонстрировать?» Алекс судорожно соображал, демонстрируя внешне беззаботную, вежливую улыбку. На роль тёти Фредерика подходила только леди Анна, или, возможно, незнакомка, скрывавшаяся за зеркалом. Но всё же он поставил на первую. «Да, твоя тетя непростая в общении, но грандиозная и выдающаяся женщина», ответил алекс сразу залупавшимся после его слов Фредерику, принимая условия беседы и предложенный тон, и затем продолжил. «Я с удовольствием продемонстрирую нож охотника. Главное, чтобы твоя охрана не нервничала». Он аккуратно излег клинок изношен, потом не удержался и неуловимым движением крутанул его в руки и, держась уже за клинок, протянул Фредерику рукояткой вперед. «Нож не активируется, он заблокирован, привязан и настроен только на меня. Воспользоваться другому невозможно», — сообщил достаточно громко для охраны Алекс. «Великолепно!» — произнес Фредерик, осматривая нож охотника. Потом его глаза блеснули мальчишеским азартом. «А ты можешь продемонстрировать его в действии?» «Конечно, только где и на чем?» «Да, идем в сад. Эрнест!» «Ты можешь найти нам какой-нибудь учебный манекен? Или даже несколько?» «Конечно, Фредерик. Сейчас все устроим». И они отправились в сад, и толпа гостей следом за ними, хотя и на некотором расстоянии. Через несколько минут принесли три деревянных вращающихся манекена для занятий с холодным оружием и еще пару металлических прутков по просьбе Алекса. Он замер, расслабленно с опущенным книзу клинком в руке, и прикрыл глаза. Потом резко и неожиданно взорвался, практически неуловимыми движениями светящегося клинка и снова замер. И только затем манекены развалились, демонстрируя идеально ровные и дымящиеся срезы. Народ вокруг пораженно зашумел и зааплодировал, а Алик взял в руку металлический пруток и осмотрел его внимательно. Здесь требовалась значительная сноровка и опыт. Чем сильнее нажимаешь на кнопку на рукоятке, тем больше энергии подается на режущую кромку и только с опытом приходил навык работы с клинком и грамотный расход энергии, иначе за один раз можно высадить весь заряд. Клинок вспыхивал раз за разом, а пруток все уменьшался в длине, словно был не из металла, а будто это простая ветка дерева. Снова послышались крики и аплодисменты. «Великолепно — Великолепно! — произнес Фредерик. — Жаль, что я сам не могу попробовать из-за магической привязки. И ни он, ни Алекс, никто другой в этом мире не предполагал, что так называемая магическая активация и привязка к владельцу – это просто стандартное требование техники безопасности для промышленных резаков древних. Включение по отпечатку пальца и автоматический сброс на минимальную мощность, а еще отсутствующая здесь защита от дурака, когда нужно нажимать сразу две кнопки. Кроме того, датчики, определяющие состояние работника, блокирующие активацию при алкогольном или наркотическом опьянении. «Великолепно!» — еще раз произнес Фредерик, и глаза его снова загорелись азартом любителя и коллекционера. «А у тебя есть... Э, как же он называется? Стреломет?» «Да, есть. Я привез его с собой в столицу». «Прекрасно. Просто прекрасно. Тогда как ты относишься к охоте?» «Хорошо. Я же из Закатных гор, где все охотятся на искаженных тварей». замечательно Примерно через месяц или чуть позже мы планируем открыть осенний сезон охоты. Открытие состоится в родовом имении Томаса Анбронте. Там чудесные угодья. Я пришлю тебе приглашение. Надеюсь, ты не откажешься поучаствовать? Я с удовольствием присоединюсь к вам. Тем более я знаком с лордом Томасом Анбронте. А, точно. Он же мне рассказывал. А я сразу и не вспомнил. Это же ты лечил его грома. «Всё, до встречи. Ожидаю приглашения». «Эрнест, дорогой друг, идём. Нам надо успеть поговорить. Через 20 минут я уезжаю. Дела не ждут». И они отправили в сторону причала. Очевидно, гость прибыл как раз по воде. А Алекс вместе с Патриком, который был неподалёку всё это время, направились к беседке, чтобы срочно освежиться собакой ламина. Там к ним присоединились Эрик и Виктор, тоже бывшие неподалёку. «Ты полон скрытых сюрпризов, мой друг, как я знакомств», — заговорил Патрик, выпив вина. «Но должен признать, твое выступление было фееричным. А еще у тебя талант заводить друзей. И сейчас их у тебя появилась не одна сотня». алекс только отмахнулся на его слова, тоже делая глоток вина. Столько лучей добра он не чувствовал на себе ни разу в жизни. «Если бы взглядами можно было поджечь...» то он бы пылал уже как газовый факел, что и не мудрено. Многие из присутствующих годами ходят на подобные приёмы. Годами ждут возможности быть предоставленными кому-то значимому. А тут какой-то выскочка и всеми забытых закатных гор, вот так, походя, знакомятся и запросто беседуют с членом императорского дома. И даже договариваются об участии в охоте закрытого императорского охотничьего клуба, всего лишь продемонстрировав пару фокусов. И невдомёк большинству присутствующих, что напрасно и зря они бесятся. Это так не работает, и не всё так просто. Непонятием, что его «фокусы» — это был всего лишь подходящий повод, а истинная причина совсем другая. Потому и не быть им представленными, сколько бы они ни ходили на приёмы. А те, кто понимал, сейчас экстренно пересматривали свои планы, тактики и стратегии. Потому как оказалось, что поначалу обыкновенная пешка, или вовсе барашек на заклинании оказался вовсе не тем, что виделось ранее. Одним махом он разом превратился из проходной фигуры и жертвенного агнца, пусть не ферзя, но в значимую фигуру, которую просто так уже не уберешь с доски. А еще, возможно, так сразу и задумывалось кем-то, и он выступал как приманка, а то и вовсе как волк в овечьей шкуре. Не зря же ходят на первый взгляд нелепые слухи о том, как легко и непринужденно справился мальтишка целитель всего лишь мастер официально, с боевым магом и младшим магистром. Но с окружающими они своим мнением не спешили делиться. Но Алекса это пока не волновало. Он сейчас как раз размышлял, что мало ему было занятий танцами и прочего. Сейчас же ему предстоят занятия верховой ездой, и непростой а со скачками и препятствиями. Он беседовал в прошлый раз с Томасом бронта на тему парфорсной охоты и понимал, что его навыков явно недостаточно, и отказаться не получится, как обычно. Они переводили духи и беседовали с приятелями в беседке. Большая часть гостей снова переместилась в здание. Там продолжала играть музыка и снова начались танцы. Но много народу было и в саду. Они собирались в небольшие компании, и о чем-то переговаривались и периодически поглядывали на беседку, где расположились приятели. Через какое-то время к беседке направилась компания молодых людей под предводительством Оскара Марлоу, одного из возможных лидеров, наследников Великого дома Красного Камня. «Приятного вечера, господа!» заговорил Оскар Марлоу, доброжелательно улыбаясь. «Алекс, замечательная демонстрация! Прошу прощения!» «У меня только один небольшой вопрос. Насколько правдивы все эти слухи о твоей причастности к роду Великого князя?» Это было на грани, но только на грани. Еще чуть-чуть, и это можно было бы считать за оскорбление. Но Оскар, несмотря на молодость, уже был опытным политиком и интриганом. Но и Алекс не собирался идти на поводу, и уже начал немного разбираться в хитросплетениях светских разговоров и провокаций и не собирался поддаваться на них и тем более вступать в конфронтацию. «Не понимая, о чем ты, я, к своему сожалению, не интересовался слухами». Ответил ему Алекс, не менее доброжелательно улыбаясь и принимая несколько пафосную позу. «Но роду Рателе не нужно чужого, а свое мы сами возьмем по праву». После этой фразы родовой перстень на пальце Алекса вспыхнул неярким зеленым свечением, и на несколько мгновений за его спиной Появилась большая фигура рателя, стоящего на задних лапах и оскалившего белоснежные клыки. А еще некоторым наблюдающим явление показалось, что ратель одной лапы демонстрировал козу, а другая лапа демонстрировала средний палец, устремленный вверх. Но, видимо, только показалось, хотя они и не понимали смысла этих жестов. Но Алекс не видел этого и не знал о иллюзии, и потому со скрытным непониманием наблюдал за недоумением и озадаченностью на лицах собравшихся. Больше им никто не досаждал и не подходил с вопросами и разговорами до самого конца приема. И Алекс надеялся, что на сегодня происшественной его голову достаточно. Он задумчиво шагал в кильваторе, следом за приятелями, направляющимися на выход, и не заметил, как налетел на парня, чем-то похожего на него, такого же худощавого, темноволосого и подвижного. «Лард, вы невежа!» «Я Билли Анмак-Аллин из Дома Черного Песка. Вызываю вас на дуэль!» Быстро произнес парень с каким-то непонятным взглядом и чуть расширенными зрачками. А Алик с задним числом сообразил, что ей двигался парень очень быстро и плавно. И оказался перед ним очень удачно. Прямо как он тогда. А еще он заметил, вдруг откуда-то появившуюся группу поддержки. И даже давишний хлыщ мелькнул на периферии. Не успокоились всё-таки поганцы. Устроили подставу. «Ещё один бели. Везёт мне на них». Мысленно поморщился он. А ещё ему очень не понравился взгляд паренька. Тот точно чем-то нехорошим, явно запрещённым накачался. Это Алекс как опытный целитель отметил. «Я принимаю ваш вызов, Лэрт». Спокойно произнёс Алекс и хотел продолжить, но ему не дали. «Здесь и сейчас, в саду, есть место!» Начал один из компаний, видимо, пытаясь взять его на слабо, а все вокруг дружно поддержали заводилу. Алекс посмотрел на говорившего взглядом, которому он научился вот только что им вспомнившего малыша Билли. Смотреть нужно было куда-нибудь в район переносицы оппонента. Тогда создается впечатление, что собеседник смотрит сквозь тебя. «Вот ведь, вроде дрянут человек, а чему-то полезному можно научиться и у такого». Успел подумать он и ответил заводили негромкими и спокойным голосом. «А разве вы выбираете место, время и правила? Или вы сами хотите меня вызвать?» «Я готов рассмотреть уже ваш вызов, но по крайним правилам, как принято в местах, откуда я прибыл». «Нет? Тогда до свидания, господа». «Мои представители свяжутся с вами, Лэрд». Обратился Алекс уже к парню, вызвавшему его на дуэль. В какой-то момент ему показалось, что парень сейчас бросится на него. Уж слишком бешеные у него стали глаза, но тот смог себя удержать в руках. «Что-то с ним точно не так, и не случайно он ко мне прицепился. Да и как-то грязные и тупо они работают. Не принято так местных аристократов», — отметил мысленно еще одну очередную непонятость Алекс. «Они сели в экипаж и отправились домой». Первый в жизни Алекса прием наконец-то закончился, и закончился весьма неоднозначно. Рапорт начальнику службы физической защиты от полевого агента первого класса. Во время приема, устроенного Эрнестом Грейтвудом, состоялся контакт подопечного псевдоним Сурок с представителем императорского дома Фредериком Рейнером. В ходе беседы подопечный Сурок получил приглашение на открытие сезона охоты в родовом имени Томаса Анбрунте. Подопечный Сурок приглашение принял. В ходе дискуссий подопечный сурок продемонстрировал Фредерику Рейнеру и гостям приема возможности артефактного клинка горцев, а именно, активировав режущую кромку, он в одно движение разрезал на части учебные манекены и металлический пруток. Кроме того, во время демонстрации он использовал техники, схожие с теми, что изучают императорские пластоны разведчики. В личном деле подопечного сурка нет сведений о прохождении подготовки в имперских специальных подразделениях. В конце приема некий Билли ан Мак-Аалин из «Дома черного песка» очень технично сымитировал провокацию и столкновение с подопечным сурком и вызвал того на дуэль. Подопечный сурок принял вызов. Билли ан Мак-Аалин был на приеме в компании помощников, осуществлявших его поддержку, личности устанавливаются. Кроме того, он, возможно, находился под воздействием неизвестного вещества. а Затем подопечный сурок покинул прием, отложив объявление условий проведения дуэли в соответствии с уложениями кодекса, вмешательство службы не потребовалось. Требуется ваше содействие для получения разрешения на работу на территории Академии и в имени Анн Бронте на период проведения открытия сезона охоты. Кроме того, требуется выделение дополнительных комплектов спецсредства отвод глаз, подопечный срок, возможно, наличие какого-то артефакта, неоднократно определял наличие наблюдения сотрудниками, без спецсредства отвод глаз. Алекс, неторопливо и аккуратно ступая, спускался по лестнице в подвал. Он собирался пострелять в своем... «Уважаемые друзья! Еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» В новом тире спускался он неторопливо, потому как ему все еще казалось, что у него ноги колесом ее в напряжении. И хотя он после очередного занятия верховой ездой применился в несколько заклинаний, как бодрящих, так и приводящих тонус мышцы ног и тела, но какие-то очевидные фантомные ощущения остались. Ему казалось, что он косолопил при ходьбе. Не зря наставник недолюбливал лошадей и не раз говаривал. «Спереди кусают, сзади лягают, а сверху трясет». После он созвонился с Томасом Анбронте и договорился вместе пообедать. За обедом тот подробно проконсультировал Алекса во всех вопросах, касающихся предстоящего открытия сезона и непосредственно самой охоты. К большому облегчению Алекса не покупать коня, не брать в аренду ему не предстояло. Томас пообещал ему подобрать спокойного и ненаровистого коня из уже имевшейся в его конюшне, равно как и всю необходимую сбрую и амуницию. А вот разориться на пару специальных охотничьих костюмов и обуви, предназначенных для верховой езды, а также специальных охотничьих арбалетов ему предстояло. Так что он уже заказал все необходимое, кроме оружия, у мастера Яфи. Кроме того, Томас сообщил ему, что добираться до имения своими силами не придется. Будет заказан большой корабль, который достает всех и даже лошадей по реке, практически до самого имения, и также потом обратно. Эта новость тоже приятно порадовала Алекса, так что он ушел с обеда в целом прибодренный. Осталось только восстановить навыки верховой езды и отработать преодоление барьеров и препятствий, что тоже было немало, а главное, непонятно, пригодится ли это ему в будущем. Но делать было нечего. Он уже разблокировал выход в тамбур, как его уже не в первый раз озарило понимание. Мысли и идеи, крутившиеся где-то на краю сознания, сложились, наконец, в единую внятную картину. Он наконец понял, что до этого ему мешал стереотип мышления. Он и раньше чувствовал, что решение задачи где-то рядом и близко. Но этот самый стереотип ему помешал сразу увидеть решение. А алекс сразу забыл про стрельбу и разблокированный выход и активировал экран. До него только сейчас дошло понимание, что фраза «Согласно регламенту, подлежит списанию и плановой замене» вовсе не означает, что доставшийся ему МБПЛА неясыть неисправен. Нигде при этом не упоминалось, и требовалось срочно проверить это. Перейти к управлению функционалом модулей. Да, нет. Проверка уровня допуска. Внимание! Производит засчитывание сетчатки глаз. Допуск подтвержден. Активировать допуск к управлению модулями NF1, NF5 хранение и запуск малых беспилотных летающих аппаратов наблюдения и фиксации МППЛА НФ-5.342, серия неясыть? Да? Нет? Да. Внимание! Доступ к ограниченной работе МППЛА НФ-5.342, серия неясыть, серийный номер 276984, имеются механические повреждения. Снижение функционала на 19%, остаточный ресурс 68%, заряд 100%, Согласно регламенту, подлежит списанию и плановой замене. Перейти к управлению функционала МБП ЛАНИЯСЫТЬ серийный номер 276984. Да. Нет. Да. Перейти к настройкам и постановке задачи для МБП ЛАНИЯСЫТЬ. Серийный номер 276984. Да. Нет. Да. Наблюдение и съемка в заданной точке. Выбрать. Да. Нет. Наблюдение и съемка в заданном районе. Выбрать «Да». Нет. Наблюдение, съемка и картографирование с привязкой к координатам в заданном районе. Выбрать «Да». Нет. Ручное управление МБП Ланиясыть. Серийный номер 276984. Выбрать «Да». Нет. Задайте радиус наблюдения съемки и картографирования. Километров. Активировать постановку оптической иллюзии и защитного барьера? Да. Нет. Внимание! В зоне доступа отсутствуют доступные сети. Отсутствует доступ к серверам и спутникам. Точность картографирования и привязки и координат будут снижена в 13%. Начать процесс наблюдения, съемки и картографирования с привязкой к координатам в заданном районе? Да. Нет. Внимание! Поставленная задача, с учетом количества МППЛА неясыть, Постановки оптической иллюзии и защитного барьера. Необходимости периодической зарядки МБПЛА не езжать. Серийный номер 276984. Займет примерно 163 часа. По окончанию выполнения задачи направляющий модуль будет отправлено сообщение. Алекс направился было наверх, воодушевленный открывшимися перспективами получения актуальной карты местности и последующего поиска объекта древних, когда вспомнил, куда он ранее направлялся до этого. Недолго подумав, он все-таки решил не отменять тренировку и отправился стрелять. Глава 11 В академии до первокурсников факультета целителей довели информацию, что наконец-то закончились все тестирования и перемещения по группам, и у них начнется, помимо учебы, еженедельная практика. Один день в неделю они должны будут ходить вместо занятий на практику в клинике целителей. И естественно, лучшие студенты должны будут попасть в лучшие клиники, к лучшим же специалистам. Так что на курсе только и было разговоров об этом, кто куда попадет и к какому специалисту. Все, даже студенты группы С8 обсуждали скорую практику и мечтали о том, куда и кому они хотели бы попасть. Хотя все уже знали, что распределение по клиникам и закрепление за специалистами производится администрацией академии без учета мнения и пожеланий студентов. Учитывались только их способности и предрасположенность. По крайней мере, все так говорили. А как оно было на самом деле, никто из студентов не знал. А если кто-то и знал, то не спешил делиться этим знанием с окружающими. Алекс не участвовал во всех этих разговорах и дебатах. Во-первых, он все равно не знал ни этих клиник, ни целителей, которые там работали. Во-вторых, Ему вовсе не нужна была никакая практика, ему и своей с лихвой хватало. В-третьих, наоборот, он не хотел попадать в лучшую клинику к лучшим специалистам-практикам. По большему счёту, научить его чему-то новому они не могли. А вот риск самому спалиться со своими не совсем характерными для местных заклинаниями, подходами и техниками как раз был весьма высокий. Так что он ломал голову, как бы ему попасть в клинику попроще и подальше где-нибудь рядом со студентами пресловутой группы ЦА8, и пока выходило не очень, вернее, никак. Он объективно был лучшим студентом на курсе, ну, как минимум, одним из лучших. И ломал он голову до тех пор, пока не увидел вживую заведующий сектором практической работы, как раз и отвечающую за распределение студентов на практику. Такой напыщенной, стервозной и исполненной собственного величия дамы он еще не встречал. Так что общий план действий сложился в его голове практически моментально. Осталось только продумать детали и грамотно реализовать его. Чем он и занялся. Первым делом он узнал, где расположен кабинет заведующей, узнал ее распорядок дня, и затем периодически прогуливался в том районе, подгадывая подходящий момент. И через какое-то время, в очередное его появление рядом с кабинетом, звезды сошлись. Заведующая была на месте, дверь кабинета оказалась неплотно прикрыта, и компания первокурсников неподалеку как раз в очередной раз обсуждала горячую тему распределения на практику. И Алекс, который до этого не обращал внимания на обсуждение, к удивлению однокашников вдруг неожиданно присоединился к разговору, причем вроде как не совсем к месту. «Я уверен, господа и дамы, что обсуждать тут абсолютно нечего». Достаточно громко и небрежно заявил он. «Все зависит только от успеха и способностей. Лучшие клиники и наставники достанутся самым достойным. Кроме того, я уверен, что лучшим из лучших даже предоставят право выбора. А уж мне, потомственному целителю из рода Ратили, так и подавно. Увидите, дамы и господа, так и будет». И Алекс, провожаемый удивленными взглядами однокурсников, с независимым видом покинул коридор. Его бесхитростный маневр увенчался оглушительным успехом. Настолько оглушительным, что он сам еще не понял, что с этим делать. Радоваться или, скорее, огорчаться. Что-то он опять не учил в женской психологии, да и в психологии начальства. Несмотря на то, что он был неплохим целителем и считал, что неплохо разбирается в психологии поведения. Когда вывесили списки, он единственный оказался направлен в какую-то районную муниципальную клинику в Четвертом кольце в рабочем районе, тогда как все остальные, включая группу ЦА8, были направлены в частные императорские престижные клиники, расположенные в хороших районах неподалеку от Академии. Новость быстро разнеслась по курсу, и все втихую посмеивались, а алекс сделал морду кирпичом, словно ничего такого и не случилось. Он даже не поленился и в тот же вечер проехал на пролетке до места своей будущей практики. Внешне обычный даже не окраина рабочий район. Все те же пятиэтажные дома из красного кирпича. Архитектура внешне схожая. Только дома лишь внешне походили на аналогичные в других районах. А по факту, они были заполнены небольшими малогабаритными квартирами. Да и улицы менее ухоженные. Магазины и заведения общепита поплоше. И народу на улицах гораздо больше. И выглядит он попроще и победнее. Но в целом ничего особо печального и депрессивного. Район как район. Разрухи не видно, мусор на улицах не валяется, и пьяных не видно. По крайней мере, на центральных улицах. Он даже патруль стражников один раз увидел. А вот сама клиника внешне не произвела на него удручающего впечатления. Приземистое старое одноэтажное здание, очень давно не видевшее ремонта с перекошенными, рассохшимися окнами и дверями, с облупившейся краской. Огороженная, покосившаяся ограда неухоженная, заросшая травой, территория вокруг, потрескавшаяся плитка на дорожках. Разросшиеся неопрятные кусты и деревья дополняли картину общего упадка. Неприятная и несколько депрессивная картина. Но Алекс надеялся, что лечить людей это ему не помешает. А по поводу состояния клиники он еще подумает на досуге, потом, когда увидит что-то внутри и разберется, что к чему. На определение условий и выбор вида и даты дуэли, согласно кодексу, отводилось максимум неделя. Но Алекс не стал тянуть до последнего. Что-то смущало его в этом вызове и не давало покоя. Вначале он раздумывал по поводу проведения магической дуэли. Уж слишком плавно и технично двигался этот Билли. Явно отличный мечник. Но потом он отказался от этой идеи. Если брать за основу, что это спланированная провокация, что в случае его выбора, что мешает той стороне заменить бойца на опытного боевого мага. При аналогичных рангах преимущество тогда будет не на его стороне. Приняв решение, он отправился на поиски Билли Анмак-Ааллина, но его розыски не умчались успехом. Вначале он не придал этому значения, но на следующий день ситуация повторилась. Билли, как его там, в воду ганул. Тогда он занялся поиском приятелей из его группы поддержки, Но те все как один твердили, что знать не знают, где били, и что вовсе оказались там случайно. Тогда уже Алекс забеспокоился. Не нравилась ему эта странная ситуация. Так что он созвонился со своим адвокатом Марком Гольбергом и договорился с ним о встрече. Приехав в особняк, занимаемый адвокатским бюро Иса Гольберг и партнеры, Алекс изложил Марку ситуацию и поделился своими подозрениями. «У нас в столице такие подходы и методы не приняты. И в целом не практикуются, в обществе не поймут». Начал задумчиво разговор Марк Гольберг, а затем продолжил. «Но те же малобарцы не гнушаются подобными методами и провокациями, так что я бы не стал исключать подобный вариант развития событий». «Малобарцы?» – удивленно переспросил Алекс. «Да, в Малобарской республике». Очень любят порой следовать букве, а не духу закона», – пояснил Марк. «И как я уже говорил, у нас так не принято. Но это не значит, что подобное нельзя и у нас провернуть». «И что с этим можно сделать? Как застраховаться от подобного?» «Надо подготовить письменное согласие на дуэль, указать все условия проведения, подписать двумя свидетелями и зарегистрировать у арбитров в Академии. А в идеале второй экземпляр...» зарегистрировать коллеги имперских арбитров в столице. Если нужно, то я могу быстро подготовить согласие. Кроме того, лучше взять свидетелей и повторно опросить тех людей из группы поддержки, что присутствовали при вызове, записать их ответы и заверить свидетелями. «Да, спасибо. Давай так и поступим», – произнес Алекс и добавил. мало в Академии у нас вроде бы нет, но не нравится мне эта ситуация. Нехорошо как-то от нее пахнет». Алекс дождался, пока Марк подготовит ему бумаги и покинул особняк, направляясь дальше, по делам. малобарцы эти эти-то тут откуда? Им-то чего от меня надо? Не зря еще на приеме мне ситуация показалась какой-то не такой. Неправильный, что ли? Придется еще один знак вопроса на схеме рисовать». Вздохнул про себя Алекс. На следующий день, вернее, даже с самого утра, Алекс, договорившись с Эриком и Виктором, Прошлись по академии. Неуловимого Билли, естественно, не нашли. Опросили остальных присутствовавших, продолжавших твердить, что ничего не знают, и Биллиан Мак-Аалина не видели и не знают, где его найти. Затем они оформили все бумаги и разошлись. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А Алекс не откладывая на потом, сразу посетил арбитров в академии, а после обеда наведался в коллегию имперских арбитров. а Между делом, поминая недобрым словом неизвестных малобарцев и их пособников, нехороших местных ружевопыри, составляющих его нарезать круги. Алекс сидел на скрипучем шатающемся стуле в кабинете главного целителя клиники. Пожилой, и измученный жизнью мужчина, добравшийся только до ранга младшего мастера, уже в который раз перечитывал бумаги Алекса. «Студент первого курса Императорской Академии, Алекс Ратель, направлен для прохождения практики. Мне ничего не сообщали из департамента. И в направлении ничего не сказано, на какую должность и ставку...» Алекс почти слышал, как скрипят мозги старого, замученного жизнью и работой главного целителя который, похоже, первый раз услышал о том, что у них будет практикант. И уж точно не знал, что с этим делать. Ему на мгновение даже стало жалко главного целителя. Но только на мгновение. Изнутри клиника выглядела еще хуже, чем снаружи. Стены и потолок с обвалившейся местами штукатуркой, старая, разваливающаяся мебель. И значительную часть ответственности за это несет как раз главный целитель. Как Алекс уже успел узнать, Империя выделяла достаточно средств на здравоохранение, но, видимо, именно здесь они не очень-то и доходили до конечного адресата. Очевидно, пользуясь беззубостью и замотанностью главного целителя, чиновники успешно разворовывали выделяемые средства. Но Алекс не собирался мириться с подобными условиями и уже сейчас раздумывал, как это можно будет исправить, и кое-какие идеи уже крутились в его голове. Осталось только тщательно обдумать их и грамотно реализовать впоследствии. Дверь кабинета открылась и впустила внутрь монументальную внушительную даму, на бейджа которая значилась «Эрма Вайцель, старшая сестра». «Госпожа Эрма, вот направили нам студента Академии на практику, и департамента ничего не сообщали». Главный целитель поднял со стола бумаги и указал именно Алекса покажите ему нашу клинику палаты где лежат больные а карточки там старшая сестра подошла к столу взяла бумаги из рук начальника и прочитала их затем нахмурилась и поджала губы я вас поняла господин мариус идемте молодой человек только и произнесла она и направилась на выход из кабинета алекс мысленно пожал плечами и направился вслед за старшей сестрой по обшарпанным коридорам клиники, осторожно ступая на местами прогибающейся доски пола. Вот здесь у нас приемное отделение. Здесь принимают наши целители. Четыре специалиста в смену. Здесь у нас стационарное отделение. С правой стороны – палаты для выздоравливающих больных. С левой стороны – палаты для более тяжелых и только что поступивших. Госпожа Эрма! Госпожа Эрма! Там привезли перевязочные материалы и медикаменты. К ним подбежала молодая девушка в форменной одежде клиники. «Так, я вынуждена пока вас оставить. Подождите меня здесь, молодой человек», сообщила ему старшая сестра и величественно поплыла вслед за убежавшей девушкой. Он постоял в облезлом коридоре минут пять, разглядывая обвалившуюся штукатурку на стенах и потолке, а потом снова пожал плечами и направился на поиски помещения, где можно было переодеться. Старшая сестра появилась в коридоре только спустя полтора часа. Она поджала губы, не увидев студента, и уже собралась было отправить кого-нибудь на розыски, Но тут дверь одной из палат открылась, и из нее вышел тот самый студент. Только она его не сразу узнала. В зеленом полотняном свободном костюме, в зеленой же шапочке без полей и парусиновых туфлях, с планшетом в руках и с дорогущим накопителем на шее, с серьезным сосредоточенным лицом. Он вовсе не походил на безалаберного мальчишку-студента. «О, вы уже здесь, госпожа Эрма. Пациентов в этих двух палатах я обследовал и подлечил, так что можете их всех выписывать», сообщил он несколько удивленной старшей сестре. «Но выписку больных подтверждает главный целитель», произнесла старшая сестра, снова поджав губы. «Пусть подтверждает. Разве я против?» Улыбнулся Алекс. Потом взгляд его стал жестким. «В моем направлении это не указано, но у меня ранг мастера-целителя» подтвержденный Великим Домом Спящей Совы. Так что я уверен в своих словах». Алекс поднял руку с родовым перстнем, который засветился ровным зеленым светом, как и глаза рателя на татуировке. «И еще, госпожа Эрма, прошу вас распорядиться, чтобы к следующему разу мне подготовили кабинет для приема и место, где я могу переодеться. А сейчас прошу меня извинить, но мне нужно идти. Больные сами себя не вылечат». И провожаемый ошарашенным следом старшей сестры Он открыл дверь следующей палаты. После практики, уже вечером, он зашел в библиотеку, где озадачил пожилого, но бодрого библиотекаря своим вопросом. Задав несколько наводящих и уточняющих вопросов, тот принес ему толстый том последнего издания книги «Кто есть кто в столице». В издании очень кратко и обзорно рассказывалось о великих домах и родах столицы, и среди прочей информации имелись данные об административном делении столицы. кроме того указывалось Какие дома и рода официально, да и неофициально, курировали и поддерживали определенные районы города, занимались в том числе меценатовством и благотворительностью. Выписав интересующую его информацию, он поблагодарил библиотекаря и отправился домой. А уже дома он открыл свежий выпуск «Бархатной книги», где нашел изображение гербов и информацию о родах, входящих в нужный ему в Дом. И словно по заказу Буквально на следующий вечер он увидел на воротах очередных его клиентов тот самый герб, того самого дома. В этот раз он не стал отказываться от приглашения на ужин. И даже мило улыбался очередной племянницей хозяев дома. Во время ужина начались обычные расспросы, и Алекс, воспользовавшись моментом, рассказал хозяевам дома во всех красках о своем первом дне практики в муниципальной клинике, насколько там все плохо с состоянием здания, с оснащением и в целом с благоустройством. Изображая юношеский максимализм, он искренне возмущался положением дел в клинике. Хозяева же делали вид, что внимательно слушают его и даже поддерживают его негодование. Выплеснув гнев, Алекс уже спокойным голосом сообщил хозяевам дома, что вхож в дом префекта юго-западного округа столицы и в следующий свой визит обязательно сообщит тому об удручающем положении дел в клинике. Кроме того, уже для усиления эффекта рассказал, что в скором времени встретится на открытии сезона охоты с Фредериком Рейнером и тоже задаст ему вопрос о клинике и, в целом, о муниципальной медицине. Теперь его слушали гораздо внимательнее и даже поинтересовались, где расположена эта самая клиника. Алис достал из кармана записную книжку, откуда и продиктовал им адрес, и даже сделал вид, что не заметил, как переглянулись хозяева особняка. А после десерта он поблагодарил хозяев за прекрасный ужин, напоследок улыбнулся племяннице и отбыл в освоясье. Он действительно побывал в доме высокопоставленного чиновника. Но не то, что самого перфекта в глаза не видел. Он и с хозяйкой дома общался буквально пару минут. Его пригласили для лечения котёнка дочери чиновника, а в доме его сопровождали экономка, гуверненка и девочка лет десяти, хозяйка питомца. Закончив лечение, он практически сразу и уехал. А что касается Фредерика Рейнера, то Алекс, конечно же, был за всё хорошее против всего плохого, но он не собирался поднимать этот вопрос и упомянул об этом лишь для красного славца. Но другим об этом знать вовсе было не обязательно. До следующее утро Алекс сразу же обратил внимание на какое-то нездоровое оживление в академии и, заметив отдельные странные взгляды, периодически бросаемая на него из-под понял, что это как-то связано с ним. А единственное незакрытое мероприятие у него это был вызов на дуэль Билли-Анн-Мак-Аалином, и он не ошибся. На большой перемене к нему подошел дежурный по Академии студент-первокурсник и передал приглашение на заседание студенческого комитета лэрдов по этике. Заседание было назначено сразу после занятий в помещении комитета по этике. Оказывается, Было такое помещение в академии, так что пришлось ему место посещения своей привычной кофейни срочно идти разыскивать Эрика и Виктора и договариваться с ними. К назначенному времени он вместе с приятелями подошел к кабинету, занимаемому комитетом по этике. Как он и ожидал, в просторном помещении собрались буквально все значимые студенты первого курса, из тех, кто претендовал или уже по факту являлся лидерами курса. Увидел он и неуловимого Биллиан Макаалина, и его группа поддержки в полном составе. Даже тавишний хлыщ был с ними. «Добрый день, господа!» – поздоровался со всеми Алекс и улыбнулся. «Прекрасная погода, не находите?» Ответом ему были невнятный гул и хмурый, а то и откровенно недобрые взгляды. Слово взял председатель студенческого комитета лэрдов по этике, Ирвин ан Адамсон, из Дома Призрачного Рассвета. «Лэрд алекс Раттель из дома спящей совы», — начал подчеркнуто сухо и официально председатель комитета. «На вас поступило заявление от группы лэрдов. Они обвиняют вас в уклонении от вызова на дуэль. Что вы можете сообщить нам по этому поводу?» «Господин председатель, могу я взглянуть на заявление? Позднее я вам объясню свою просьбу». Председатель поморщился, посмотрел хмурым и раздраженным взглядом на алекса но, видимо, не нашел достойной причины для отказа и протянул ему бумагу. Алекс внимательно прочитал заявление и, уточняя и сверяя с памятью, прочитал фамилии подписавших его первокурсников. «Благодарю вас, господин председатель. А по поводу заявления я неоднократно пытался разыскать лерда Анмак-Аллена из Дома Черного Песка и обговорить с ним условия проведения дуэли, но не смог этого сделать, его не было на территории Академии». От группы поддержки послышались какие-то невнятные воскресания, так что председателю пришлось посмотреть на них, добиваясь тишины. «Благодарю вас, господин председатель. Так вот, поскольку я не смог разыскать лерда Анн МакАллена, то я в соответствии с вложениями Дуэльного кодекса и законодательства империи вынужден был подготовить письменное согласие на дуэль, где указал все условия проведения дуэли, подписал двумя свидетелями и зарегистрировал у арбитров Академии. Кроме того, дополнительно второй экземпляр я зарегистрировал в коллегии имперских арбитров и подготовил для вас, господа, заверенные копии. Алекс протянул председателю комитета документы. Председатель с мрачным взглядом прочитал бумаги и передал их другим членам комитета. «То есть вопрос можно считать исчерпанным, господа?» – произнес улыбающийся Эрнест Грейтвуд и многие согласно загудели. «Не совсем, господа», – произнес уже Алекс. «Я действительно все эти дни разыскивал Лерда Анн МакАллена и не один раз опрашивал господ заявителей, причем и в присутствии свидетелей. И все они в один голос твердили что ничего не знают, и вообще оказались там совершенно случайны и не имеют отношения к Лерду Анн МакАллену. «Вон, господин председатель, еще один документ. За подписи свидетелей опросов, да «Сами свидетели здесь присутствуют». Председатель комитета практически вырвал из руки Алекса бумаги и углубился в чтение. Потом передал бумаги дальше. «Я вообще сейчас не понимаю, как мы будем вместе учиться с этими господами. У нас все же не Балабарская республика, чтобы вот так вот кидаться необоснованными заявлениями, а потом делать вид, что все в порядке, словно ничего и не было». И Алекс осмотрел внимательным взглядом всю группу поддержки, во главе с внезапно нашедшимся Билли. От группы шел целый спектр негативных эмоций. Смятение, страх, ненависть, злоба, неприязнь. Но одну эмоцию он распознал. Это был тот самый человек, что смотрел на него из толпы в первый день в Академии. И он опять не сумел увидеть, от кого она исходила. Кроме того, он с удивлением почувствовал целый спектр негативных эмоций, исходящие уже от председателя комитета. «Этому-то что не так?» И он так напрягся?» Удивленно подумал он. «Вместе с тем, господа, я по-прежнему готов принять вызов и обсудить условия, если вопрос еще актуален», — продолжил Алекс. Нашедшийся Билли Анмак Аалин подтвердил свой вызов, но предложил провести дуэль через день. Алекс не стал возражать. Глава 12. Академия магии. Маленькая кофейня-кондитерская на территории. Большая перемена. Алик сидел за столиком в своей штаб-квартире. Напротив него расположился Патрик. Стол привычно был занят чайниками, чашками и тарелочками с пирожными. И да, сегодня с утра он не увидел в Академии никого из группы поддержки, хотя и не искал специально. Да и не интересовали его они. Все вместе взяты. Ну, кроме Биллиан Мак-Алина которым у него должна состояться дуэль. Он обратил внимание, что вчера у Билли было всё в порядке с глазами, да и в целом с состоянием. Видимо, он не планировал проводить поединок и рассчитывал на другой результат, потому и перенёс дату дуэли. «Это было весело. Видел бы ты их кислые оружие вчера. Умеешь ты подлить масло в огонь. Такого фееричного конфуза давно не было. Все об этом только и говорят». Проездня с Патрик и взял в руки чашку. Председатель комитета Ирвин ан Адамсон из Дома призрачного рассвета. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кто он? Прервал слово излияния приятеля Алекс, возвращая его на деловую волну. Второй сын главы дома. Младший мастер стихии воздуха. Ничем особенным себя не проявил. Дом тоже ничем не выдающийся. Обычный средняк. Если бы не одно «но». Патрик выдержал театральную паузу и продолжил. Этот дом входит, вернее сказать, является одним из соучредителей Ост-Илийской компании. А это уже серьезная структура с многовековой историей». Конечно, она уже не имеет такого влияния, как раньше. Но контроль 10% торговли продуктами питания во всей империи – это тоже весьма неплохо. Многим об этом приходится только мечтать. «А скажи мне, Патрик, ты слышал о таком малыша Билли?» На озарении интуиция задал вопрос Алекс. «Малыш Билли?» Задумался ненадолго Патрик, прикрыв глаза. «Да, слышал о таком». Билли Ангуроутунг, боевой маг, стихия огонь. Младший магистр из дома Огненной горы. И да, дом Огненной горы тоже является акционером ост компании. А это самая ост компания. Не ведет ли активную торговлю с Малабарской республикой? Задал следующий вопрос Алекс, развивая свою только что возникшую теорию. — Нет, здесь ты не угадал. Даже не рядом. — усмехнулся в ответ Патрик. У Ост-Илисской компании какие-то очень давние разногласия с малобарцами, так что общих дел они друг с другом практически не имеют. В лучшем случае у них вооруженный нейтралитет. «Так, мне пора бежать, Алекс», — сообщил ему Патрик, посмотрев на часы. «Все, я ушел. Увидимся еще». После занятий он снова посетил городскую библиотеку и внимательно проштудировал всю доступную публичную информацию об Ост-Илисской компании и Малобарской республике. Его внезапно возникшая теория о непонятном, но ненормальном и нездоровом интересе к нему крупного торгового холдинга и соседнего государства пока не нашла никакого внятного подтверждения. Кроме косвенных улик, наезда на него не совсем нормального боевика из дома Огненной горы и провокаций, в целом характерная характерной для малобарцев у него ничего не было. Он, конечно, занёс этих фигурантов в свою схему и поставил рядом знаки вопроса, но картинка пока не складывалась. Ост и компании Компания и Малабарцы не вели совместный бизнес, не имели других общих интересов. Ни те, ни другие не вели торговли закатными горами, не занимались скупкой трофеев с искажённых тварей, не занимались целительскими клинками и в целом не имели каких-либо явных или существенных интересов на Западе Империи. И в целом ему было непонятно, каким боком мог попасть в сферу их интересов молодой мастер-целитель из далёких и закатных гор, Много веков, практически мало контактировавшись с остальным миром. В общем, пока все было непонятно. Так можно и додуматься, что много веков назад великий князь, вернее, его люди что-то очень сильно не поделились с хозяевами усталийской компании, да и с малобарцами. Так что те до сих пор это помнят и злобу тает. «Нет, ну бриджа, причем полный», — размышлял Алекс. И он даже не подозревал, что одновременно был прав в своих размышлениях и не прав Именно с тех давних времен и событий началась постепенная потеря влияния могущественной Ост-Илийской компании И хотя те события с Великим Князем и их участием были всего-навсего одним из многочисленных сломанных кирпичиков в постепенно разрушающихся стенах, но очень удобно списать свои неудачи и просчеты на кого-то другого. А здесь были не только просчеты, но и гигантские убытки подкосившая компания, так что неприязнь и даже доля ненависти давно трансформировалось в неприятие всего связанного с закатными горами, в том числе и с людьми, бывшими живыми напоминаниями большого провала компании и начала ее угасания. И это уже было не связано с бизнесом, с рациональным мышлением и деловыми интересами. Это было практически лично и иррационально, и даже прошедшие века ничего не меняли. А что касается малобарцев, именно они во времена смуты решили половить рыбку в мутной воде, подбили своих соседей, напали на империю даже сумели поначалу захватить одну из провинций. Вот только имперские кланы и рода, с упоением резавшие друг друга между усобицы, вначале крайне удивились такой наглости, потом быстро договорились между собой. И с не меньшим упоением начали резать уже малобарцев и их союзников. Более того, выкинув их со своей территории, они сформировали экспедиционные карательные корпуса и от души пограбили обнаглевших соседей, восполняя свои потери во времена смуты. И хотя давно уже были восстановлены добрососедские отношения, малобарцы уже практически на генетическом уровне недолюбливали, если не сказать больше своего имперского соседа. Поэтому всегда были готовы совершить любую гадость, особенно если рассчитывали, что им за это ничего не будет и не прилетит в ответ. Алекс вышел из дома очередных клиентов, когда у него завибрировал браслет, информируя его о пришедшем сообщении. Он с трудом дождался окончания работы и всю дорогу, пока ехал домой, нетерпеливо ерзал в пролетке. Поднявшись в мансарду, он даже не раздеваясь, плюхнулся на диван и активировал экран. Как он и ожидал, МБП Лани ясыть закончил наконец-то свою работу о чем и пришло сообщение. На запрос системы о наложении собранных данных на существующую карту он ответил согласием, и через пару минут он разглядывал обновленную карту столицы. Разница была колоссальная. Теперь на карте была отражена информация обо всех пяти кольцах столицы и даже о пригородах. Он достал и развернул для сравнения купленные бумажные карты столицы. На третье и пятое кольца карты города были в продаже. Но едва он развернул первую карту, как поступил запрос от системы на ее сканирование и последующее нанесение названий улиц и номеров домов. Развернув остальные карты, он дал согласие и еще через пару минут он получил еще более полную карту, уже с нумерацией и названиями улиц. Кроме первого и второго кольца, естественно, там по-прежнему были только контуры улиц, зданий и сооружений, без номеров и названий улиц. Но и так было очень даже неплохо. А еще система предложила ему добавить карту на браслет и подключить систему навигации. То есть он теперь всегда мог определить свое местоположение и легко соориентироваться на улицах столицы. Вызывало сожаление только то, что в открытую пользоваться этим было нельзя. Придется каждый раз искать укромное место. Теперь четко определилось местоположение объекта древних в третьем кольце, как и дополнительные спуски в туннеле. Один спуск был во дворе дома, рядом с зданием древних, а второй, как и в случае с мансардой, неподалеку в укромном закутке. Алекс недолго посомневался и все-таки не утерпел. Он решил проверить, пока только предварительно разведать оставшийся туннель и подходы к объекту древних и к первому-второму кольцам. Потом вспомнил, что еще не ужинал, и по-быстрому сородил в себя огромный многослойный бутерброд из хлеба, масла, сыра, ветчины, горчицы и зелени. Периодически откусывая от монструозного бутерброда, запивая и обжигаясь горячим чаем, он стал передеваться готовясь к походу в подземелье. Наконец он перекусил, собрался и был готов к выходу. Жилище он покинул через внешний выход из туннеля. Наблюдение за собой он теперь ощущал очень редко, но не стал рисковать и проверять, следят за ним сегодня или нет. Он вышел из пролетки за пару улиц и, делая вид, что просто неспешно прогуливается, отправился к нужному ему месту. Это был обычный столичный благополучный район в Третьем кольце. Дом, во дворе которого разместило строение древних, оказался небольшим аккуратным двухэтажным особнячком, зажатым со всех сторон четырех-пятиэтажной многоквартирной застройкой, характерной для столицы. Алекс прошел мимо по другой стороне улицы, делая вид, что идет по своим делам, и не обращает внимания на окружающую действительность а затем уже свернул к нужному моему закутку. Он не увидел какой-либо внешней охраны и не почувствовал активных охранных систем. Снаружи это был обычный, ничем не примечательный дом. Спустившись в тамбур, он снова переоделся, завязал лицо платком и, взяв в руки оружие, разблокировал выход в тоннель. Вначале он отправился в сторону особняка, но путь его очень быстро завершился. Тоннель перегораживала точно такая же металлическая глухая перегородка, гладкая с его стороны, и тоже никаких окошек, замочных скважин, запоров или петель. Просто гладкая металлическая стена с прямоугольником двери. Он отправился в другую сторону. И снова, примерно через 15-20 минут ходьбы, он уперся в гладкую стену металлической глухой перегородки. Теперь у него не оставалось сомнений, что тоннели древних посещали люди, и для чего-то и непонятно зачем установили перегородки. Вопрос только в том, когда это было, и следят ли за тоннелями сейчас. И главное, нужно ли ему попадать на ту сторону, если там что-то для него полезное, или кроме возможных неприятностей ничего нет. Неприятностей и непонятностей у него и без этого хватает. Расстроенный неудачи, Алекс отправился на выход из тоннеля, получив больше вопросов, чем ответов. Едва покинув закуток, он почувствовал на себе на редкость злобный, даже бешеный какой-то, что ли, неистовый и ненавидящий взгляд. Взгляд откуда-то из окна здания неподалеку. В общем, мощная и непонятная гамма чувств, но точно направленная почему-то на него. Хорошо, что он был под очередной личиной, и вряд ли его смогут узнать в дальнейшем. Он не стал оглядываться и задерживаться, а быстро скользнул в переулок, потом попетлел по улицам, а Затем зашел в очередную торговую галерею, оттуда уже вышел совсем другой человек и в другой одежде. Вечер исследования прошел не так, как он его себе представлял, не оправдал надежд. Ничего нового он не узнал. О новых и абсолютно непонятных и неизвестных, но явных недоброжелателей, возможно, заимел. Алекс в глубине души понимал, что не утерпит и когда-нибудь обязательно вернется, чтобы обследовать туннели до конца. Пускай не сегодня, и не завтра. Академия магии. Маленькая кофейня-кондитерская на территории. Некоторое время спустя после занятий. Алекс допил чай и взглянул на часы. Пора было отправляться на полигон, где через 20 минут состоится, наконец, его дуэль с нашедшимся Биллиан МакАалленом. Он пока ничего и не решил, да и не придумал, только определился что будет отталкиваться от ситуации. Единственное, что он точно подозревал, да и знал даже, что будет какая-то провокация или подстава, иначе все предыдущие действия контрагентов не имели смысла. Но строить теории на пустом месте, не имея внятных данных и точных сведений, было не в его характере. Так что он отбросился все пустопорожнее размышления и поднялся из-за стола. Возле полигона он увидел Биллиан Мак-Ааллена, в сопровождении какого-то незнакомого ему парня и Эрика, который вызвался быть его ассистентом. Никого из его группы поддержки рядом не было. Алекс вежливо и безразлично кивнул сопернику и его сопровождающему. И они отправились в недра полигона. И снова он обратил внимание на чуть расширенные зрачки соперника. Его слишком уж бодрое и нервное состояние. Но говорить ничего не стал. Ни сразу, ни при арбитре. Перед поединком их обязательно будут осматривать дежурный целитель и маг, определяющий отсутствие запрещенных предметов, амулетов и прочего. Алекс, хотя и был неплохим целителем, но в запрещенных веществах разбирался только в теории. Негде, ненаком и неначем ему было получать практические навыки. Как говорил его наставник, «Горцам нужна только рюмка для запаха, а доря у них и своей хватает». Но даже его теоретических познаний хватало, чтобы понять, что есть некоторое количество редких и запрещенных веществ, которые невозможно определить и выявить стандартными диагностическими заклинаниями целителей. И он с большей долей вероятности предполагал, что здесь тот самый случай. Кроме того, имелись для этих веществ и быстрые антидоты, так что он не стал попусту сотрясать воздух. Трибуны снова были забиты под завязку. Но он, привычно отрешившись, не обращал на это внимания. Здесь и сейчас был только он и его соперник. Кроме того, увидев состояние соперника, он тоже решил, что надо бы подстраховаться, и еще в раздевалке активировал на себя заклинание из арсенала безумного мастера. Пожалуй, что одно из самых легких и безобидных. Оно на 10-15% увеличило скорость реакции примерно на 20 минут, а последствия, видя упадка силы возможных микротравм и растяжений, были несущественным для целителя его уровня. Они выбрали дуэльные мечи и заняли отведённые места. Стандартные три раунда по три минуты. И да, как он и предполагал, дежурный целитель ничего не заметил и не определил, проверив состояние его соперника. Арбитр дал команду, и они начали сближение. Бой сразу начался на предельных скоростях, без каких-либо раскачиваний и прощупываний соперника. Его оппонент был хорош, отличное владение мечом. А еще Алекс с краем сознания уловил, что его соперника готовили по весьма схожим методикам, даже более жестким в чем-то и заточенным на определенный результат. Практически все его связки были на грани, и еще чуть-чуть, и уже будет нарушение правил. Но чуть-чуть не считается, и бой продолжался. Он с трудом успевал отражать ураган напор соперника и даже умудрялся периодически контр атаковать а переходиме в наступление пока и речи не шло еще мельком он отметил что его соперник крайне удивлен таким ходом поединка видимо тот рассчитывал на другой результат судя по его сбешенному взгляду но это бешенство не мешало тому вести грамотный и жесткий поединок на грани дозволенного арбитр дал команду к окончанию раунда алик взял протянутую бутылку с водой и прополоскал рот Петь ему сейчас было нежелательно. <звы> «Еще только первый раунд прошел. Я как будто целый день мешки с песком таскал». Подумал про себя Алекс, вспоминая тренировки и занимая отведенное напротив места соперника. Снова команда к началу. И снова бой в полную силу на максимальной скорости. Соперник как будто не знал усталости и атаковал раз за разом. Алекс оступил после очередной контратаки как почувствовал на себя резкое негативное воздействие. Еще не поняв, что это было, он начал как мог быстро отступать спиной вперед и начал поднимать свободную руку, чтобы дать сигнал к остановке боя. Соперник стремительно бросился к нему, но резко отлетел назад, сбитый мощным магическим ударом. Возле него тут же появился незрачный, похожий на клерка сотрудник Академии в униформе службы безопасности. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Господин арбитр, прошу вас подойти сюда. И боковых судей тоже», — прояснил сотрудник службы безопасности. И когда арбитр и судьи подошли, он аккуратно оттянул карман на свободной платной рубахе, лежащего без сознания соперника Алекса. И осторожно излег за шнурок какой-то амулет. «Господа, обратите внимание на этот предмет из кармана дуэлянта. А ведь его проверяли перед началом поединка, и у него ничего не было». И он оглянулся в поисках ассистента Биллиан Мак-Аалина. Ассистент, пользуясь начавшейся неразберихой, уже тихо прошел большую часть пути к выходу из здания полигона, а, услышав слова сотрудника безопасности, бросился бежать но был схвачен и скручен, появившимися словно из ниоткуда сотрудниками службы безопасности с неприметной внешностью. Но Алекс воспринимал всё происходящее вокруг, как бы издалека. Он, наконец-то, опознал это негативное воздействие. Та самая запрещенная магия, повреждающая энергетический каркас одарённого, что могла привести к потере способности, а то и к смерти. «Только воздействие более сильное, чем тогда, на пляже». Видимо, кто-то подсунул неуловимому Билли более мощный амулет. Да и Билли больше не неуловимый. Поймали его наконец-то. Отбегался. Разумышлял несколько остранён Алекс, садясь в позу лотоса и накрывая себя непрозрачным куполом. Ему требовалось срочное лечение повреждения энергокаркаса, а на дежурного целителя он особо не надеялся. В этот раз у него получилось даже лучше и быстрее. Видимо, сказался прошлый практический опыт исцеления на пляже. Когда купол развеялся, рядом с ним находились только похожи на клерка сотрудник Службы Безопасности Академии и Эрик. И еще один неприметный человек, чуть в стороне, который определялся как сильный целитель. Пожалуй, что более сильный, чем сам Алекс. «С вами все в порядке, лорд? Помощь не требуется?» Сразу задал несколько вопросов сотрудник Службы Безопасности Академии. «Все в полном порядке. Спасибо. Помощь не требуется». Устало улыбнулся Алекс, поднимаясь на ноги. «Я могу идти?» «Да, конечно. У нас нет к вам вопросов. Не смею задерживать». Ответил ему представитель службы безопасности, а Алексу показалось, что он где-то видел его уже раньше, но он таки не смог вспомнить, где и когда. У выхода из здания полигона их поджидали Виктор с Патриком, и еще как неудивительно Эрнест Грейтвуд. «Все в порядке, господа». Повезло. Отделался легким испугом. Сразу же успокоил приятелей Алекс. «Это вопиющее безобразие, Алекс. Это нельзя так оставлять. Я подниму этот вопрос на заседании студенческого совета. Такие поступки не должны остаться безнаказанными», произнес Эрнест Грейтвуд. «Политик всегда остается политиком». Алекс возвращался вместе с приятелями домой и размышлял о состоявшемся поединке и его финале. Этого били точно целенаправленно готовили как профессионального бритёра и дуэлянта Причём его связки и выпады явно были направлены на нанесение серьёзных ранений и повреждений. Он явно, как и впрочем, и я сам, знал, куда и как нужно бить, чтобы вроде бы обычное ранение, века бы обычной дуэли, могло бы привести к смерти, и даже целители могли бы не успеть. Видимо, у него был свой дядька Когорт. Алекс вспомнил занятия с наставником, когда тот показывал особые удары и уколы, которые, будучи нанесённые в нужные места, могли привести к быстрой кровопотере и смерти, хотя внешне казались обычными ранениями. Но он сам и не подумал бы воспользоваться подобными методами и знаниями в рядовой дуэли. Эти умения на крайний случай, когда другого выхода просто нет. Когда речь идёт буквально о жизни и смерти, а не так, походя между делом но что то как обычно пошло не так и билли решил играть еще более грязно как он интересно собирался выкрутиться или те вещества что он принимал окончательно ему мозги отсушили? его убедили что никто ничего не заметит Ха, идиот и как и прежде одни вопросы и никаких ответов пока рапорт начальнику службы физической защиты от полевого агента первого класса во время дуэли Между подопечным псевдоним Сурок и Билли Анн Макаалином из Дома Черного Песка, студентом первого курса боевого факультета, имела место заранее спланированная многоэтапная провокация, потребовавшая вмешательства службы на данном этапе. О предыдущих этапах я ранее докладывал в своих рапортах. Билли Анн Макаалин, несмотря на то, что находился под воздействием неизвестного стимулирующего вещества, не смог сходу достичь поединке явного преимущества. И во втором раунде активировал запрещенный к и использованию амулет с поражающим энергокаркас воздействием. В связи с угрозой жизни и здоровью подопечного, пси-доним-сорок, я вынужден был смешаться, прекратить поединок и задержать всех причастных к инциденту. Предварительное расследование не выявило заказчиков провокации однако косвенные данные указывают на возможное участие малобарских спецслужб, Считаю, что принимавшие участие в одном из этапов провокации Ирвин ан Адамсон из Дома Призрачного Рассвета, Ост-Илийская компания и остальные участники были использованы малобарцами в тёмную. Настоящий действующий агент пока не установлен. Подопечный псевдоним Сурок, накрывшись куполом, самостоятельно смог исцелиться от опасного воздействия поражающего энергокаркас. Вмешательство службы не потребовалось. Наш специалист указывает, что это уровень младшего магистра. В личном деле подопечного псевдоним срок указано, что его ранг между младшим мастером и мастером. Требуется дополнительная проверка его реального ранга и навыков. Глава 13. Аала, Третье кольцо. Неизвестное здание. Заседание Тайного Ордена Хранителей Наследия Древних. В старом здании, вернее, в его небольшой части, стоял полумрак. Все окна были закрыты плотными шторами а редкие светильники позволяли только кое-как ориентироваться в полумраке. Но собравшихся здесь людей это не смущало. Полтора десятка мужчин в обычной неброской одежде и в масках собрались сегодня в одном из помещений здания. Этим этажом здания, да и всем зданием в целом, владела очень старая торговая компания. Владела уже на протяжении многих веков. Здание было сложной формы с переходами, подъемами, поворотами и тупиками. Так что не мудрено, что многие сотрудники, работающие в здании, тем более различные арендаторы, не подозревали о наличии некоторых скрытых помещений. Конкретно это помещение, как и несколько примыкающих, были арендованы еще одной очень старой компанией, занимающейся торговлей иностранными товарами и страхованием морских и речных судов и грузов. Потому никого и не удивляло, что часть ее сотрудников находится в постоянных разъездах а их конторы периодически посещают различные торговые представители и прочие посетители, и даже порой иностранцы. Таким образом, согласно бухгалтерской отчетности, второй квартал наша компания завершили с прибылью в 4127 золотых. Третий квартал, по нашим прогнозам, тоже должен завершиться с распоставимой прибылью, год к году. Тихо проговорил крупный мужчина в маске, сидящий за массивным и явно очень старым столом. Потом добавил, повышая голос. «Но собрали мы вас, братья, в этот неурочный час вовсе не по этой причине». Тихо переговаривающиеся между собой люди замолчали и внимательно посмотрели на крупного мужчину. Убедившись, что все его внимательно слушают, он продолжил. Недавно брат Иоргин обнаружил нарушителя. В помещении снова было поднялся ропот, но мужчина поднял руку, призывая к молчанию, и снова заговорил. «Кто-то сумел проникнуть в древнее подземелье, и это была не случайность и не взлом». «Но как это возможно, магистр? Ведь входы надежно защищены силой древних, их невозможно взломать», — проговорил один из присутствующих, сидящий во втором ряду. «Все верно, брат Иоганн, так и есть», — проговорил мастер ордена. Получается, что снова кто-то из недостойных получил доступ к артефакту, открывающему входы в подземелье. Такого не случалось уже 36 лет, и мы снова должны принять все меры, чтобы исправить ситуацию и сохранить тайну, во что бы то ни стало. «Но как это произошло, магистр? Как это случилось?» — спросился тот же брат Иоган. Брат Иоган на днях задержался на рабочем месте и уже перед уходом посмотрел в окно где увидел нарушителя, выходящего из нашего тупика говоривший выдел слово нашего по виду молодой парень уроженец восточных островов но это может быть игрим брат и арген сразу бросился в погоню, но нарушитель уже исчез но что нам теперь делать магистр пришло время братья Проговорил торжественно магистр ордена и встал. Настало время. Я раздам шестерым братьям наши реликвии, артефакты допуска древних. Будем ежедневно патрулировать подземелья. Рано или поздно нарушитель нам попадется. И магистр стал называть по очереди имена братьев, боевиков ордена, доставая из богато украшенной шкатулки прямоугольные пластинки серого цвета на шнурках и вручая их а те принимали реквиз с почтением и фанатичным блеском в глазах, не обещающим нарушителю ничего хорошего. Сегодня наступил очередной день поездки на практику. Изменения он заметил уже на подъезде к клинику, и эти изменения были весьма существенными. По территории клиники, тут и там, были складированы различные строительные материалы. Всюду основали рабочие, покрикивали бригадиры. Вдоль стен где-то уже стояли, а где-то еще ставились леса и подмости. А у ворот стояли несколько подвод со строительными материалами, ожидая своей очереди на разгрузку. Внутри клиники тоже произошли существенные изменения. Часть коридора была занята мебелью и прочим скарбом. Одно крыло здания уже освободили, и там уже вовсю шел ремонт. Алекс остановил симпатичную знакомую молодую медсестричку, и та, увидев свободное уши не знающего ничего человека, сразу же вывалила на него горы информации. «Представляете, мастер Алекс, сразу три больших торговых дома пожелали стать меценатами и попечителями нашей клиники». Тараторила она, и хотя она была старше его на пару-тройку лет, но еще во время знакомства в прошлый его приход что-то почувствовала и поняла. Потому сразу стала обращаться с долей пиетета и уважения. Приезжали их представители. Важные такие все. Обещали за месяц еще до начала осенних дождей сделать ремонт во все клинке и приобрести новую мебель кроме того обещали продукту столовую поставлять самое лучшее и с постоянной скидкой а еще была комиссия из департамента они пообещали завести новое оборудование и добавить ставки дежурных целителей это просто замечательно прервал слово излияние девушки алекс а ты не в курсе по поводу моего рабочего места Алекс вспомнил присказку своего наставника, что лучше доброго слова, только доброе слово и нож охотника приставлены к причинному месту. «Да, конечно же, в курсе. Госпожа Эрма распорядилась еще на прошлой неделе, и вам подготовили кабинеты со всеми необходимым. И даже закрепили постоянную медсестру. Идемте, мастер Алекс, я провожу вас и все покажу». И девушка шустро стремилась по коридору Алекс аккуратно шагал вслед за ней по скрипучему полу к своему будущему кабинету, мимо длинной очереди тихо стоявшей в коридоре. Он не знал и даже не подозревал, что слухи о появившемся в их клинике молодом, на уже опытном и сильном целителе, уже разлетелись не только по клинике, но и по всему окрестному району. Потому уже за час до его появления в коридоре собралась немалая очередь желающих попасть к нему на прием. «Люди, они такие люди!» Они поначалу шумели, спорили, даже ругались и толкались. Но старушки, божьи одуванчики, которые есть в любой очереди, мощными трубными голосами быстро стали наводить порядок. А самым непонятливым мог прилететь от старушек и удар тростью, нанесённый с немалой точностью и силой, неожиданно для человека преклонного возраста. В общем, бабушки к его приходу навели жёсткий железный порядок. У них даже муха не могла пролететь, потому что её не стояло. Так что он, видя такое количество народу, познакомившись со своей медсестрой, быстро переоделся и сразу начал приём, даже раньше назначенного времени. В обеденный перерыв, хотя он и не заказывал, ему принесли обед из ближайшего лучшего заведения. Причём сразу сказали, что бесплатно, за счёт заведения. А после окончания рабочего дня его уже поджидала пролётка с местным извозчиком. Причём Возница тоже от оплаты отказался. Сказал, что все уже оплачено. А Алекс в очередной раз удивился, что не видит в окрестностях клиники и по дороге к ней ни пьяных, ни дебоширов, ни местных бандитов и хулиганов. «Зря наговаривали и пугали меня. Хороший, хотя и небогатый район», размышлял он по пути с практики. И он по-прежнему не догадывался, что у тех самых старушек есть внуки, а то и правнуки которые любят своих бабушек и многие из них занимают немалые влиятельные должности и места причем во всех структурах по обеим сторонам баррикад Так что обеспечить безопасность в районе и спокойно работу в клинике молодому целителю им не составляло ни малейшего труда а еще по району стремительно разлетелся слух что молодой целитель не просто так целитель а является незаконно рожденным потомка старного аристократического рода и древнего и что именно благодаря ему Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Происходят все эти кардинальные изменения к лучшему с клиникой. А то, что люди и древние — это различные биологические виды, и у них не может быть общего потомства. Так когда простых людей беспокоили подобные мелочи, мало ли что говорят ученые-умники. кроме того, распространению слухов и особому отношению к нему очень способствовало то, что и в прошлый раз, и сегодня он не халтурил и не отбывал время, а работал в полную силу, со всей отдачей. И люди очевидно подсознательно это чувствовали. И хотя он преследовал при этом собственные интересы, он пытался максимально развиваться и добраться до границы следующего ранга. Но конечные результаты от этого не менялись. Он один успевал принять и больше чем остальные целители в клинике, что очень радовало пациентов и не очень радовало остальных целителей. Он и так оказался самым сильным целителем в этой клинике. Так еще и ему здесь не было необходимости скрывать свои несколько необычные способности. Не было здесь одаренных наблюдателей. А еще и при прочих равных ему очень помогало, пусть и разрозненное, и несколько хаотичное медицинское образование. Он благодаря этому Просто точнее и быстрее ставил диагноз, тратил меньше времени на исцеление, воздействие более точечно и затрачивая необходимым минимум усилий, а не бил по площадям, как многие местные целители. Кстати, странный маневр с его отправкой на практику в эту клинику не остался незамеченным в Академии, и ему предложили поменять место для прохождения практики. Причем, как Алекс понял, в Академию обратились сразу несколько лучших частных клиник, выражая своё недоумение и предлагая свои заведения для прохождения его практики. Разразился локальный скандал. Его вызвали к ректору, но он сразу сообщил, что его всё устраивает, и он отказывается что-либо менять. И даже задвинул короткую, прочувствованную и местами пафосную речь. Проявил, так сказать, юношеский максимализм. Смысл его речи сводился к тому, что простые граждане империи тоже имеет право на качественные услуги целителей, так что по итогу от него отстали. Что его и полностью устраивало на данном этапе. Пару дней спустя алекс сидел на нижнем ряду трибуны, неподалеку от входа в раздевалки, и смотрел на игру. Периодически он поглядывал на противоположную сторону трибуны. Вернее, он поглядывал на конкретных людей, крепких, скорее даже здоровенных парней, тоже первокурсников, сидящих напротив. А еще он периодически мурлыкал себе под нос песенку, состоящую из пары строчек. «Мы делили апельсин, много наших полегло». Эту песенку он, естественно, услышал от наставника. И хотя не совсем понимал, о чем там поется, но считал, что она как раз хорошо подходит к данному моменту. Он повернул голову к сидящему рядом Виктору. «Вот скажи мне, Виктор, как? Как я мог на это согласиться?» Ввязался в эту авантюру. Наверное, я был болен в этот момент. Или был не в себе. У меня точно было состояние аффекта. Я как целитель тебе говорю. Вот куда они выставили таких кабанов на такого маленького меня? Он рукой указал на противоположную сторону трибуны. «Жизнь – боль!» Философски и меланхолично отозвался Виктор. Потом чуть оживился. «Кто, если не мы, покажет этим переросткам?» что не только в столице рождаются настоящие крепкие парни. Мы порвем их, как старую тряпку, Алекс. Да, мы всем покажем, что варвары круче всех. Все будет в порядке, Алекс, вот увидишь. Отозвался уже Эрик, сидящий с другой стороны от Алекса. Ваши бы слова, да богу, в душе. Проговорил негромко Алекс, до сих пор скептически поглядывая на противоположную трибуну, и снова стал беззвучно напевать привязавшуюся песенку. Ни один день и даже ни одну неделю приятели периодически наезжали на него, уговаривали и подбивали вступить в их команду и принять участие в студенческих играх в Супербол. Игру крайне популярную студенческой, да и не только студенческой среде. По всей империи регулярно проводились чемпионаты внутри академии, между академиями и даже между командами академии из разных провинций. В общем, игра была очень популярная. Была даже профессиональная лига, кроме нескольких студенческих и военных лиг. За основу была взята какая-то древняя игра, но адаптированная уже под одаренных. Игра проводилась на прямоугольном травяном поле размером 144 на 70 метров, размеченном различными линиями. Игра, вернее матч, представлял собой соревнования двух команд, в каждой из которых было по семь игроков. Два тайма по 7 минут с перерывом в две минуты. Основной задачей игроков команд на поле являлся занос мяча в зачетную зону соперника. Игра велась овальным мячом. Игроки передавали мяч друг другу, стремясь донести его как можно ближе к зачетной зоне соперника, преодолеть оборону и занести в зачетную зону. Соответственно, игроки соперника старались не пропустить нападающего игрока, завладеть мячом и начать контратаку. С учетом естественных игровых моментов и правил, к примеру, Нельзя было просто перекинуть мяч напарника, убежавшим вперёд. Передавать пас можно было только назад. И получивший мяч снова должен был преодолевать оборону соперников. Основным отличием от древней игры было то, что в игре принимали участие магически одарённые игроки. Применять атакующее заклинание было строго запрещено. Каралось немедленно дисвалификацией. Но вот магическими защитными щитами пользоваться было можно как при нападении, так и при защите. Так что игра проходила достаточно весело, резко и жёстко. Так что работы у целителей во время матчей всегда хватало. Но это никогда не останавливало желающих. Алексу в целом был не до игр. Он и так был занят по самую маковку своими мелкими и совсем не мелкими проблемами и делами. Но в принципе он был здоровым молодым парнем и вовсе был не против поучаствовать в подобной забаве. Так что в какой-то момент он поддался на призывы приятелей и согласился поучаствовать в играх, и даже посетил несколько тренировок. Но основным мотивом для него все же послужила их зарождающаяся дружба, а друзья всегда приходят на помощь, просто так, без всяких оговорок и поиска возможной выгоды. Он видел, что Эрику и Виктору действительно это интересно. Они искренне и с полной самоотдачей окунулись в игру, хотели победить и чего-то добиться. И Алекса они зазывали не просто так за компанию. Тем более, что он не отличался большими габаритами и выдающимися боевыми магическими умениями. Но вместе с тем, именно они обратили внимание на то, что он был универсалом, одинаково хорошо владеющим магическими щитами различных стихий, причем создавал их очень быстро. В общем, он был очень неудобным соперником для их оппонентов. И перни, не раз тренировавшиеся вместе с ним, хорошо это понимали. И считали, что это будет хорошей фишкой и неприятной неожиданностью для соперников, поскольку целители до этого предпочитали не лезть в игры с элементами силового единоборства. Так что он в итоге все же поддался на их уговоры и согласился. А сегодня был их первый матч. Он пошевелил плечами, покрутил руками, присел, проверяя, нормально ли сидит защитная экипировка. Потом снова просмотрел листок, освежая в памяти номера игроков соперника. Сведения о их рангах и стихиях, и вес соперников. Снова тяжело вздохнул и отправился к выходу на поле, где уже собрались его соратники по команде. А едва подошел, прозвучал сигнал, и они отправились на поле под негромкие крики болельщиков, ведь сегодня выступали две пока никому неизвестные команды. С первых же минут матча всем в команде, да и не только, стало ясно. Они не ошиблись выбранной тактикой. Они верно угадали со своей задумкой и практически сразу же повели в счёте, очень в соперников. Эрик в очередной раз не смог прорваться и увяз в обороне соперников, несмотря на свои габариты, мощь и скорость. Ведь с той стороны были свои, не менее габаритные и мощные товарищи. Он отбросил меч назад и в сторону, вроде бы на пустое место, где практически мгновенно оказался... Резким спортом набегающий Алекс, занимавший позицию полузащитника. Подхватив мяч, он снова ускорился. Рванувшего ему на перерез игрока соперников, он покасательно оттолкнул водным щитом в противофазе кониному щиту того, заодно ухудшая ему, да и другим защитникам, видимость на поле. Затем опять кратковременно резко ускорился, обманным маневром обогнул другого защитника и занес мяч в зачетную зону соперников. Они просто не успевали за ним. Пусть на какие-то доли секунды, но не успевали. Матч закончился их убедительной победой. Это был его пятый удачный проход за сегодня. Его изначальной боевой подготовки, заточенной в основном на ловкость, резкие манёвры, ускорение и смену тактики, соперники ничего не смогли противопоставить и просто растерялись. А ещё и его щиты в противофазе стихий, что и взяли на заметку и за основу тактики Эрик и Виктор ранее потому и активно уговаривали его. Правда, ему пришлось заучивать наизусть стихии каждого игрока соперников. Кроме всего прочего, он сам уже додумался и стал применять на практике оперирование магическими щитами, установленными сильно по касательной. Ведь ему нужно было только чуть оттолкнуть соперника и не больше. А дальше все решало скорость бега. Обычно так не делали из-за изначально базовой боевой подготовки, так как рикошетом атакующего боевого заклинания Можно было задеть своих, но он был универсалом и достаточно легко перестраивался. Он неплохо и до этого владел щитами, но его подготовка также была заточена несколько на другое. На более практическое применение максимально снизить принимаемый урон и нанести ответный удар боевым заклинанием. А вот работа показательней, где главное чуть оттолкнуть соперника, не ожидая в ответ мощного атакующего заклинания, ему была в ноге. Зато создавал он эти щиты еще быстрее, что было немаловажно. Пусть пока получалось у него не идеально, так ведь их соперники вовсе не профессионалы, а такие же первокурсники, как и они. Конечно, другие игроки, внимательно следившие за матчем, все возьмут на заметку и разработают меры противодействия и его нейтрализации, а что-то и возьмут на вооружение. Но это будет потом. А сейчас они праздновали победу. Ведь какими бы родовитыми и нацеленными на серьёзное будущее задачи и цели не были молодые одарённые, какие бы планы ни строили там наверху иерархические лестницы, здесь и сейчас они были просто молодыми парнями, и юношеский азарт и дух соперничества никуда не делся. Так что они праздновали заслуженную победу и искренне радовались. Правда, многие решили, что Алекс явно и раньше играл в Супербол, хотя и утверждал по какой-то причине, что это его первый матч. Но он точно не собирался никого переубеждать в этом и что-то доказывать, хотя и понимал, что от доброжелателей у него сегодня добавилось. А еще Алекс, как ни странно, неплохо развился, отлегся и отдохнул. Раньше ему говорили, что лучший отдых – это смена деятельности. В детстве он считал сомнительным этот постулат, но сейчас, после навалившегося однообразия рутинных дел и некоторого застоя, вызванного кучей непонятностей вокруг, Он встряхнулся и стал глядеть на жизнь несколько веселее и проще. А в эту пятницу Алекс, как и не раз бывало до этого, возвращался домой в компании Эрика и Виктора. Когда взгляд его, зацепился за вывеску книжной лавки. И он снова в который раз уже вспомнил про книги по истории древних, рекомендованные ему профессором истории в Академии. Вспомнил он, конечно, не просто так. Как раз сегодня, перед очередным занятием, доставая тетрадь из баула, Он и наткнулся на листок со списком и в очередной раз пообещал себе купить книги. А сейчас как раз и книжная лавка попалась ему на глаза. Он было замелся, решив отложить покупку на другой раз, но все же заставил себя, решил не откладывать, потому попрощался с приятелями и направился к лавке. Немолодой продавец за три захода принес ему книги из списка. Вернее, это были массивные толстые тома в солидных обложках. Авторы явно не жалели себя на ниве истории и писали со всем размахом души, на сотни страниц иллюстрациями и картами-вкладками. «Вот все запрошенные вами книги?» «Точно по списку, молодой человек», — произнес продавец и затем спросил. «Все будете брать, Лэрт?» Алекс, поначалу планировавший выкупить сразу все книги, еще раз оглядел внушительную гору томов на прилавке, задумался, прикидывая как их будет нести до дома. «Пожалуй, что возьму пока вот эту. И вот эту книгу. Остальные я куплю позже», ответил ему Алекс, указывая на первые и последние тома в ступке. «Как вам будет угодно, Лэрт», ответил ему продавец, перекладывая книги на две неравные стопки Первая книга была просто первой из списка, а последняя была за авторством самого профессора. Кроме того, она была самой толстой из всех. Так что он решил начать изучение истории древних с этих двух книг. Не так много у него пока оставалось свободного времени для чтения. А ещё, мало ли вдруг профессор поинтересуется. Так что его книгу Алекс решил обязательно купить и начать читать первой. С остальными же решил, что пусть пока полежат в лавке. А вряд ли они пользуются большой популярностью и спросом. Он расплатился, уложил книги в свой баул и отправился домой. Покинув лавку и едва пройдя до конца квартала, Алекс почувствовал себя как-то разом неуютно и некомфортно. Он даже замер на перекрестке, внимательно оглядывая окрестности, но... Всё было в порядке. Обычный рабочий день, обычные люди вокруг. Ничего не вызывало настороженности. Предчувствие тоже молчало. Слежки и непосредственного внимания к себе он не чувствовал. Постояв с полминут на перекрестке, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Алекс двинулся дальше, прибывая в некотором напряжении, но все пока было нормально. Короткая узкая улочка, выходящая уже на Малую Черемахову, все спокойно и тихо, даже пешеходов нет. Но некое напряжение не отпускало. Он прошёл уже чуть больше половины пути до перекрёстка, когда чувство опасности взвыло. Ожидавший чего-то подобного, Алекс, не раздумывая, рванул в сторону. И вовремя. Брусчатка рядом с ним брызгла осколками. Он бросился уже вперёд, но был сбит с ног мощным ударом. Защитный амулет непрестанно вибрировал, расходуя заряд. Коваркнувшись, он заметил краем глаза магические вспышки где-то на верхних этажах домов и людей, бегущих к нему. Явно не для того, чтобы спросить, где находится библиотека. Поднялся на ноги Алекс уже с ножом охотника в руке. Баул, висевший на одной лемке, слезал раньше сам. Состояние было не очень, но времени разбираться с этим не было. Противники стремительно приближались. Косым щитом он убил сторону заклинания, направленное в него. Затем кромка клинка вспыхнула, легко перерубая клинок соперника и врезаясь в его тело, несмотря на защитный амулет а он уже вынужден был встречать второго. Короткая шибка, снова вспышка клинка, и второй соперник валится на брусчатку, и снова энергия клинка легко пробивает амулет. Третий противник вдруг падает на брусчатку с раной спине, так и не добежав до него. Рядом с ним лежит короткий арбалет. Но времени разбираться снова не было. Подхватив баул за лямку, он стремительно бросился к перекрестку. Завернув за угол, он опять попал на тихую, мирную внутриквартальную улицу центра столицы. Редкие пешеходы, увидев его в одежде с обнажённым клинком в одной руке и баулом в другой, стали в спешке ретироваться с опаской оглядываясь. Он же двигался очень быстрым шагом, практически бегом, периодически оглядываясь на ходу, убирая клинок в ножны и пытаясь привести в порядок одежду. Выдохнул Алекс с облегчением, только когда закрыл двери своего жилища, защищаемого технологиями древних. Поднявшись наверх, он осмотрел себя в зеркало. Злохмаченные волосы, дикий взгляд, сорочка с оторванными пуговицами и, в общем-то, всё. Костюм от мастера Яфи был в порядке. Пыль, грязь и кровь, если были и на нём, то уже исчезли. Бросив Баул на стол, Алекс просканировал себя и с удивлением отметил, что кроме сильного ушиба спины и ссади на руках и ногах, больше ничего нет, что для него как целителя было просто пустяком. Подлечив себя, он бросил одежду и первым делом отправился в душ. Помывшись, заварил с себя душистого чая, и уже несколько успокоившись, приступил к предварительному анализу. Ответов и объяснений, по крайней мере, сколько-нибудь внятных у него пока не было. Единственное, что ему было понятно, это уже не просто наезд и не провокация. Это была полноценная, заранее спланированная операция, направленная на его убийство. И она могла вполне бы учаться успехом несмотря на его предчувствие, защиту и навыки, если бы не мешалась неизвестная третья сила. Да. Теперь, несколько успокоившись и всё в деталях вспомнив и обдумав, он понял, что вмешалась какая-то третья сила. А ещё у него было какое-то смутное ощущение, что вмешалось уже не в первый раз. Те магические вспышки, что он заметил, явно были направлены на подавление стрелка снайпера, причём достаточно оперативно сработали. «Стрелок!» Успел сделать только два выстрела, причем без шумных. Третьего нападавшего они уложили из арбалета. Причем, как он успел заметить, стреляли они двумя практически слитными выстрелами. Первый выстрел сбивает защиту щиту, второй, чуть задержкой, пробивает ослабленный щит. Именно так учил стрелять его самого дядь Конгорд. И при охоте на искаженных тварей, и при борьбе с одаренными. Кроме того, еще и использовать болты с рунами позволяющими напитывать их дополнительно магической энергией. В на взгляд зацепился за баул. Вернее, не за сам баул. Алекс поднялся на ноги и подошел ближе. Все верно. Он ухватился и выделил покореженный болт, осмотрел его и увидел нанесенные руны. А потом открыл баул и вытащил книгу профессора. Заряженный болт пробил шкуру искаженной твари, но застрял в толстом томе, чуть-чуть не пробив его. Он взял в руку защитный амулет. Кристалл был практически разрежен. Не просто так я вдруг сегодня решил купить книги. Сколько откладывал до этого. А еще... Надо будет купить профессору бочонок хорошего книга. Или что он там любит. Очень хорошая, а главное, очень нужная, полезная толстая получилась у него книга. Да и я не зря таскал на спине все это время. пригодилось вот. «Так что мастеру Иоффе тоже спасибо за идею рекламной акции!» Усмехнулся несколько нервно Алекс. Эти товарищи весьма основательно подготовились. И денег кто-то явно не пожалел. Скрывающие амулеты, снайперы с хроническими болтами, команда поддержки и зачистки — наверняка профессионалы. Просто им не повезло. Получили не совсем верную и точную информацию. Да и третью силу они явно не ожидали. Кроме того, откуда им было знать, что именно сегодня я куплю книгу? А вот мне повезло. А вот стали бы они покушаться, если бы я не зашел лавку, а шел бы вместе с приятелями. Возникла у него следующая мысль, и тот же ответил сам себе. «Ах, вряд ли. Профессионалы так не работают. Зачем им лишняя жертва, за которую никто не заплатит? Кроме того, несколько одаренных — это ненужный, а главное лишний, непрогнозируемый риск развития событий. И возможные негативные последствия после произошедшего алекс решил остаться дома не пошел на обед да и лечение хвостатых пациентов перенес созвонившись хозяевами в этот день его так никто и не побеспокоил из органов правопорядка да и в последующие дни тоже хотя он был уверен что там все перевернули вверх дном он уже знал что столица очень негативно относится к подобным происшествиям и роид всегда основательно. Утром он специально прошел по той улочке. Никаких следов. Даже разбитую болтом брусчатку заменили. Словно и не было ничего. Интересна такая третья сила. Глава четырнадцатая. В это воскресенье, в свой единственный выходной день, он проснулся и поднялся очень рано. Сегодня у него была запланирована поездка за город, вернее, биарецкий парк. Излюбленное место для пикников и воскресных прогулок для жителей столицы. Осень в Аале была очень мягкая и тёплая, так что желающих выехать на природу и свежий воздух хватало. И потому как и летом, так и в начале осени, с утра и до вечера постоянно курсировали речные трамвайчики, хотя народу сейчас было в целом поменьше. Алекса свежий воздух, прогулки, природа и сам Бриариский парк интересовали мало, а что народу меньше, так и наоборот, было лучше для задуманного им дела. Так что, быстро позавтракав, он отправился на ближайшую пристань, чтобы пораньше завершить свои дела. На вечер у него было запланировано еще одно мероприятие. За город он поехал один, никого не ставя в известность. Более того, свое жилье он покинул через туннель. Дело в том, что он решил проверить еще одну свою внезапно возникшую идею. Спрятал в свой пространственный инвентарь МБПЛА неясыть и сегодня решил проверить сможет ли он запустить его и управлять в ручном режиме, в отрыве от модулей хранения и системы управления объектом древних. И свидетели ему для этого дела были не нужны. Купив билет, Алекс занял место на палубе речного трамвайчика. Он был под личиной, так что не боялся, что его даже случайно кто-нибудь узнает. Через несколько минут трамвайчик отчалил и бодро направился к биорецкому парку, а минут через сорок они уже швартовались у причала парка. На берегу было множество летних и круглогодичных ресторанчиков, сувенирных лавок и пунктов проката всевозможного инвентаря. В том числе и лыж, и сани, и ватрушек. В зимнее время парк тоже пользовался популярностью, хотя и заметно меньше, чем в летнее время. Но Аликса не интересовали ни ресторанчики, ни лавки, ни тем более пункты проката. Внимательно изучив карту и таком включив навигатор, на всякий случай, а главное потому, что он был, он отправился вглубь парка в поисках укромного уголка для своих запланированных полевых испытаний. Примерно через полчаса быстрой ходьбы он решил, что забрался достаточно далеко. Включив сканер на браслете, он убедился, что рядом нет посторонних, и приступил к делу. Достал аппарат и активировал экран браслета. Меню управления было в доступе, функции не заблокированы. Таким образом, первая фаза испытания оказалась очень короткой, но прошла успешно. И это радовало. Затем он выбрал ручное управление. Перед ним появилась атакая стилизованная половина бублика с кнопками и небольшим экраном внутри. С массой сносок и пояснений. Причем устройство оказалось каким-то образом практически материальным. Его можно было взять руками и тактильно управлять аппаратом. Внимательно изучив все пояснения, он приступил ко второй фазе испытаний. Не с первого раза и ни со второго. Но у него стало что-то получаться. Постепенно, шаг за шагом, он приноровился к управлению аппаратом. Правда, следовало отдать должное специалистам древних. У них практически везде стояла защита от дурака. Иначе он бы сразу врезался в дерево или ударил бы аппарат об землю. Но умная система не давала ему это сделать. Аппарат зависал метре от преграды или огибал ее, а на экране, Появилась красная надпись, поясняющая, в чем оператор не прав. Это как надо было постараться, чтобы умудриться повредить аппарат. Видимо, у древних были свои умельцы, совсем как у нас. Мелькнула у него мысль в процессе освоения, когда он вспомнил про запись о имеющихся механических повреждениях беспилотного аппарата. Приспособившись, он начал гонять аппарат большими кругами, наблюдая за местностью внизу через экран. Параллельно велась и съемка, и сканирование территории. Он видел людей, реку, корабли и лодки, тропинки и лес. Все в реальном времени. Кроме того, можно было остановить аппарат и увеличить изображение, и даже услышать звуки. И это вызывало чистый восторг. Видеть земли с высоты птичьего полета и направлять аппарат куда тебе захочется. Он не боялся, что аппарат заметит, так как сразу включил оптическую маскировку и защиту. Вернее, система сама запросила включение перед стартом. Ему и думать об этом не пришлось. Опробовал он и режимы автономного полета аппарата по заданным параметрам – высота, расстояние, скорость, отправка сигналов при обнаружении кого-либо или чего-либо по заданным параметрам. Глянув на часы, он с удивлением заметил, что пролетело два с лишним часа. Он был доволен получившимися испытаниями. Оставалась только последняя фаза тоже достаточно важное для него. Вкладки заряда аппарата в меню он почему-то не нашел. Недолго подумав, он просто написал запрос в поисковой строке, и после активации функции зарядки в полевых условиях открылся неприметный лючок с кристаллами. Он вынул частично разрядившийся кристалл и подзарядил его, и аппарат снова был полностью готов к работе. Все запланированные испытания были завершены, и завершены удачно. Улыбающийся и довольный, как ребенок, неожиданно получивший в подарок конфеты и игрушку, Алекс шагал по тропинке в сторону причала. Он еще не придумал, не решил и не знал, зачем и где ему это может понадобиться. Но его спонтанная идея увечалась успехом, и это радовало. Это точно будет полезным и не лишним. Теперь это был только его аппарат, и он никому и ни за что его не отдаст, а применение он обязательно найдет. Он уже принёс пользу с картой города. Домой он вернулся также через тоннель а потом уже вышел через обычный выход и отправился на обед. Вечером у него было ещё одно запланированное мероприятие. Правда, он ещё не совсем понимал, какое. Сразу после того заседания студенческого комитета лордов по этике к нему подошёл довольный, разрешившийся ситуации Эрнест Гритвуд и пригласил его на это воскресенье вечером посетить одно интересное заведение. «Только для избранных и для своих. Подпольные бои». Сообщил ему Эрнест и попросил не распространяться об этом мероприятии. Алекс, хотя и не особо стремился попасть на такое мероприятие, но не нашел внятных причин для отказа и согласился, как говорится, для общего развития и понимания. И они договорились встретиться у одной из торговых галерей в 7 часов вечера в воскресенье. Без нескольких минут до семи часов вечера он появился на условленном месте. Просто дорогой костюм без обосновательных знаков. Никаких перстней и значков первокурсника. Он даже нож охотника убрал в инвентарь. На поясе висел обычный большой кинжал. Правда, на щиколке был закреплен артефактный нож, используемый охотниками для разделки искаженных тварей. Так, на всякий случай. И еще защитный амулет, только спрятанный под рубашкой. Через пару минут появился Эрнест Грейтвуд в сопровождении троих, видимо, самых доверенных соратников из числа студентов Академии. Они поздоровались и отправились в путь. Попетляв несколько минут по переулкам, они зашли в какое-то административно- офисное здание с кучей вывесок. На первом этаже был пустой холл с глухими стенами и лестницами, ведущим на верхние этажи. Пройдя мимо лестницы налево, они попали в небольшой закуток с дверью, очевидно ведущие во внутренний двор. Один из парней вручил Аликсу полумаску из папье-маше. Он увидел, что остальные тоже надели маски, но и не стал отказываться их задавать вопросы. Эрнест приложил к двери какой-то амулет и толкнул ее. Они очутились в небольшом темном дворе колодца. Несколько глухих дверей, арка, закрытая глухими воротами, и стены зданий без единого Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. окна — мрачное и неприветливое место. Эрнест уверенно подошел к одной из массивных кованых дверей и снова приложил тот же амулет. Секунд в тридцать ничего не происходило. Потом что-то лязгнуло, и дверь без единого скрипа отворилась. Встречал их шкафоподобный тип в костюме и тоже в полумаске. Эрнест предъявил ему тот же амулет, который громила, больше похожий на огромную обезьяну, тщательно осмотрел и даже просканировал магический, а затем вернул Эрнесту. «Надо же, как природа обманчива!» Хмыкнул про себя Алекс. Не очень-то громила походил на одарённого, однако же тот был магом, да ещё и сканером. «Проходите, господа». Сказал им Громила, а потом кому-то громко произнес. «Двадцать седьмой с ним плюс четверо!» Откуда-то появился еще один прилизанный тип в костюме и маске, и они отправились следом за ним, по-глухому, пустому, освещенному только лампами коридора без окон с редкими закрытыми дверями. Проходя мимо одной из запертых массивных металлических дверей с навесенными рунами, Алекс на мгновение почувствовал какие-то нелойно знакомые очень слабые фоновые эманации. Но так как они уже прошли дальше, он так и не понял и не узнал, что это было. Но это точно было что-то явно знакомое. Путь их завершился возле двери с номером 27. Эрне снова приложил к двери амулет и открыл ее. «Если что-то нужно будет, господа, дополнительные напитки или принять депозит, нажимайте кнопку вызова. А по поводу ставок на бои, программки уже у вас в ложе, там вся информация указана». До начала мероприятия осталось двадцать минут. «Приятного вечера, господа!» Проговорил сопровождающий и отправился обратно. За дверью оказалось закрытое с трех сторон ложе, шесть удобных кресел с номерами на спинках, невысокие столики перед ними, бар широким выбором напитков. За ограждением с фасадной стороны, как на ладони, была заглублена овольная арена, пока еще пустая и освещенная только дежурным светом. «Господа, разбирайте кресла. Пока не начались бои, надо успеть сделать ставки». Сообщил им Эрнест, держа в руках программку, очевидно, уже бывавшей здесь или в другом подобном заведении. «Бойцы, вы указаны в программках под номерами. Будет шесть боев. Ставки можно сделать, заполнив кладыш таблицу к программке». Все разобрали программки, чтобы посмотреть информацию о бойцах и боях. Алекс тоже бегло посмотрел свой экземпляр. Бои его не особо интересовали. Кроме того, он все равно ничего не знал о бойцах и их возможностях, так что ставить ему придется все равно наугад. Задержал он взгляд только на двух последних боях и сразу понял, что это были за знакомые эманации в коридоре. Последние два боя были запланированы против искаженных тварей. Именно их очень слабые эманации характерны фон и почувствовал он. А не узнал он их сразу, потому как вовсе не ожидал встретить искаженных тварей в столице Империи. Видимо, какие-то умельцы научились изготавливать артефакты и клетки, позволяющие перевозить твари и поддерживать необходимый для них искаженный магический фон. Недолго поразмыслив над данным открытием, он, в общем-то, и не особо удивился. Творить различные мерзости и развлекать себя запретным люди всегда были мостаки, и во все времена прилагали для этого немалые усилия. А что до искаженных тварей, практически в центре столицы, то раньше он не знал об этом и не подозревал о такой возможности. Теперь же будет знать и в дальнейшем учитывать в раскладах. Так что уже не зря согласился пойти на данное мероприятие. Они быстро разобрались в нехитрой системе ставок, коэффициентов на победу, и заполнили вкладыши, затем вызвали букмекера чтобы сделать ставки. Алекс тоже решил не уделяться из общей массы. И внес 120 золотых. Ровно по 20 золотых на каждый бой, как уже отмечалось. Он все равно не знал бойцов и их возможностей. У него не было предпочтений по видам боев, так что он решил не мудрить. Он вписал в таблицу номер ложи, номер кресла, а в таблицу вписал 1, 2, 1, 2, 1, 1 и суммы ставок. а Затем повторил записи на правой отрывной половине. Букмекер принял деньги и забрал отрывную половинку вкладыша таблицы. Почему в конце 1.1 Алекс просто решил, что найти и подготовить хорошего бойца, способного противостоять тварям, гораздо дольше, дороже и сложнее, чем найти и привести искажённую тварь. Так что он решил поставить на бойцов. В целом же он не был подвержен подобному виду азартных развлечений, не понимал особого смысла в ставках и подобном риске деньгами, где много решает просто «случай». А если всё же не случай то тогда тем более не было смысла оставить. Они налили себе в бокалы вина и заняли выбранное кресло. Эрнест что-то рассказывал приятелям, но Алекс слушал его в полуха. Он все равно в будущем не собирался ходить на подобные мероприятия. Они были точно вне сферы его интересов. Тем более подпольные бои с искаженными тварями. Он их и так насмотрелся в свое время. А уж сколько раз сам участвовал. В помещении, где они находились, слышался негромкий гул голосов и разговоров, доносившихся из других лож и сливавшихся в общий шум и фон. Некоторые ложи были прикрыты непрозрачными снаружи экранами. Возможно, дополнительная магическая защита. Или дополнительная маскировка для высокопоставленных гостей. А может, и то, и другое. Алекс хотел было спросить об этом у Эрнеста, но не успел. Зазвучала бравая музыка. Свет наверху стал тусклее а на арене, наоборот, разгорелся ярче. Заговорил невидимый ведущий, приветствуя гостей и пафосно объявляя первых участников поединка. Первый бой был рукопашным, и Алекс наугад выбрал бойца под номером один. Ведущий под музыку объявил, что осталось 30 секунд до начала первого поединка. Еще раз быстро перечислил достижения бойцов и затем объявил о начале первого на сегодня боя. А зал разразился криками собравшихся зрителей под приветственные крики зрителей появились крепкие поджарые бойцы босяком в одних шортах буквально через полминуты он понял что ошибся со ставкой бой явно выиграет боец за номером два зрители кричали поддерживая бойцов а алекс спокойно дожидался окончания боя он не угадал со ставкой а сам поединок не представлял для него ничего особо интересного по его мнению Бойцы были весьма среднего уровня и больше устраивали шоу, чем бой. Но зрителям нравилось. Тем более, когда брызнула кровь. Поединок завершился с предсказуемым результатом. Следующий поединок был на мечах. Бойцы уже были в кожаной броне, усиленной металлическими ставками в уязвимых местах. Алекс поставил на бойца по одно мером два. И в этот раз он угадал. Тот явно был сильнее соперника. И снова его не отпускало ощущение устраиваемого шоу, на потеху публики. Но столичной публике, разгоряченной алкоголем, и, очевидно, в большинстве своем, не сталкивавшейся повседневной жизни с насилием и кровью, все нравилось. Народ все больше распалялся, и крики становились все громче, да и кровь снова пролилась на песок. И в этот раз победил случайно выбранный им боец. Следующие два поединка были магическими – В первом участвовали младшие мастера, во втором – бойцы, достигшие ранга мастера. И снова все было зрелищно, красиво и ярко. Настоящее и хорошо поставленное шоу. Но в этот раз Алекс смотрел более внимательно и даже вынес для себя кое-что полезное. Нет, не как устраивать из поединка яркое шоу. Он обратил внимание, как профессионально и даже порой виртуозно Особенно во втором поединке работали бойцы с магическими щитами. Он даже кое-что взял для себя на вооружение. Так что снова отметил для себя, что не зря согласился пойти. И опять он один раз угадал, а второй раз проиграл свою ставку. Но огорчился он не этому, а тому, что, оказывается, его идея с работой с щитами покасательной вовсе даже не какое-то новшество. Бойцы на арене неплохо и даже мастерски владели подобными приемами. Ведь им не приходилось остерегаться задеть рикошетом кого-то из своих. Зато внешне тембой оказался быстрее и зрелищнее, что явно нравилось зрителям. Даже он, как уже говорилось, вынес для себя кое-что полезное. Единственное, ему надо будет не забывать, когда он сражается один и вовремя переключаться, когда он работает в составе команды. Впрочем, ему было не привыкать. Следующие поединки против искаженных тварей Ведущий вовсю надрывался, нагнетая обстановку. Публика шумела, подогревая себя алкоголем, а может и не только. А Алекс напряженно замер. Он вдруг почувствовал непонятную и какую-то опосредованную, но явно реальную угрозу. Порой ему казалось, что кто-то недобрый и задаивший зло смотрит на него. Но то ли из-за защитных экранов, или еще почему он не мог понять, откуда исходит эта возможная угроза. Чувствовал лишь общее намерение. Или это из-за искаженных тварей? Он уже пожалел, что на поясе нет привычного ножа-охотника, и даже проверил, легко ли выходит нож из ножа на щиколотке. Да, проверил, на месте ли защитный амулет. Но тревога и напряжение не отпускали, и он смотрел вокруг во все глаза, ожидая неприятности в любой момент. На арену вышел боец в легкой кожаной броне с металлическими вставками, в руках копье с листовидным наконечником. А Алекс, несмотря на неотпускающее напряжение, обратил внимание, что броня у бойца изготовлена из шкур искаженных тварей, и металлические вставки были усилены рунной вязью. Защитный амулет на шее, да и копье было непростое, а явно артефактное. Но качество и уровень явно даже близко не дотягивали до изделий из закатных гор. «Мимоходом, с некоторой ноткой превосходства», отметил он и усмехнулся, своей профессиональной деформации и патриотизму. Из неприметной двери на арену выбралась искажённая тварь. Крики зрителей усилились на порядок. Алекс не смог точно опознать эту тварь, и потом решил, что оттуда ставили с восточных островов. Похожая на ящерицу переростка, она неспешно двинулась на арену, загребая когтями песок. Метра два с половиной, три в длину, включая хвост, и вес примерно 150 килограммов», — мгновенно определил для себя Алекс. «По меркам закатных гор весьма скромная тварь. Правда, у них в горах...» Твари предпочитали убивать из стрелометов, специальными рунными болтами, а ножами охотника только добивали. Но иногда приходилось ступать и в ближний бой. Некоторые твари умели маскироваться, устраивали ментальные атаки и оставались незамеченными до последнего». Так что каждый молодой охотник должен был убить несколько искаженных тварей в ближнем бою, чтобы его допустили до самостоятельной охоты. Он как будто на мгновение вернулся в горы, представил себя на месте бойца и быстро посчитал, как стал бы действовать, а рука непроизвольно легла на рукоятку кинжала. Он даже забыл в этот момент о чувстве давящей непонятной опасности. Алекс сразу понял, что поединок пошел явно не так, и не по запланированному сценарию. Тварь, до этого двигавшаяся неспешно и вальяжно, и, казалось, ни на что не обращавшая внимания, вдруг резко и быстро переместилась вперед, очевидно, использовав магический навык и практически сходу без раскачки ударила так мощно, что бойца снесло как куклу. Он врезался в ограждение и, несмотря на защитный амулет, сполз по стене уже не шевелился. Следующую атаку твари остановил сильный магический удар со стороны. Вмешался кто-то высокоуровневый. Арену разделила на части стационарными магическими щитами. И, очевидно, тот же высокоуровневый маг выдавил ее с арены. А бойцом спешно занялись целители. Публика разочарованно кричала и шумела. Поединок завершился очень быстро, практически и не начавшись. А ведущий тщетным пытался перекричать толпы бодрыми речами. А Алекс обратил внимание что искаженная тварь двигалась несколько медленнее, чем он привык в закатных горах. Наконец, публика несколько успокоилась от разочарования и объявили следующий поединок. На арену выбралась похожая тварь, может быть, чуть поменьше, на профессиональный взгляд Алекса. Вначале тварь также неторопливо двигалась, потом резко ускорилась, а боец принял атаку на магический щит и ударил ее копьем в бок. Зрители не иствовали. Наконечник опья, пусть с трудом, оно все же пропорол бок твари, а Алекс обратил внимание, что искаженная тварь движется несколько медленнее, чем предыдущая. Возможно, была напичкана чем-то, как говорится, во избежании или была ослаблена недостатками искаженной энергии, или же твари с восточных островов слабее своих собратьев и закатных гор. Информации и знаний об этом у него не было. Следующую атаку боец немного прозевал не успел правильно поставить щит и инерции его шибла с ног но он ловко кувыркнувшись снова принял тварь на магический щит теперь уже удачно и снова нанес рану искаженные твари алег же внимательно наблюдал и впитывал как ловко все же владеть щитами местные бойцы кроме того он вновь обратил внимание на наличие защитного амулета у бойца причем неплохого такого уровня на экипровке тут явно не экономили Тварь заметно ослабела после ранений, так что после пары не очень резвых атак боец добил ее под радостной вопли разгоряченной публики. Бои на сегодня завершились, о чем преувеличенно бодро сообщил ведущий. Через несколько минут в ложе появился букмекер, и, как ни удивительно, но Алекс даже оказался в плюсе на восемь золотых. что уважаемые друзья еще больше аудиокниг на ресурсах книга в ухе книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг. слушай или качай совершенно бесплатно что там с коэффициентами на победу но он не стал вникать его сейчас занимало то что чувство тревоги и опасности исчезло так же внезапно как и появилось до этого и он никак не мог понять с чем это связано не с искаженными же тварями но ответа как всегда не было Единственное, что он отметил, так это то, что организованно все было на подпольных боях на широкую ногу. И явно у этого заведения не слабые покровители. Подпольное заведение со скаженными тварями прямо в центре столицы. Да и зарабатывают они на ставках, скорее всего, очень и очень немало. Явно не сотни золотых, а гораздо больше. Это он понял потому, как спокойно и несколько небрежно принял их небольшие ставки букмекер. Он, видимо, привык к совсем другим цифрам. Скорее всего, многие посетители подпольных боёв наверняка родовиты, богатые и весьма азартные, особенно если рисковать им приходится только деньгами, а кровь проливает другие. А зрителей здесь было немало. Опять же, считая по примерному количеству ложь, ещё и большинство из них вип-ложи, с дополнительными защитными экранами. И судя по разочарованным крикам зрителей, когда тварь не успел отобить бойца, Случалось здесь всякое. Еще одна сторона малоизвестной, сопретной и явно неафишируемой столичной жизни. Алла. Третье кольцо. Штаб-квартира Ост-Элийской компании. Кабинет председателя совета директоров. Понедельник. Утро. Что там по нашему вопросу с мальчишкой? Подобрал исполнителей. А то вчера вечером видел его на подпольных боях. Сидит поганец такой. Попивает вино и радуется жизни, масочкой прикрылся и думает, что не узнает его. Так и хотелось его прямо там удавить, подонка мелкого. Да, исполнителей подобрал. Слаженная и опытная команда. Официально они работают под вывеской представительства торгового дома юго-западной марки. А неофициально уже много лет занимаются контрабандой. Наверху о них наверняка знает но кто-то их прикрывает и покрывает. Поток товаров у них стабильный, но они не взрываются и знают меру. Кроме того, они тащат через границу только те товары, в которых империя негласно заинтересована, потому, видимо, их не трогают и покрывают столько лет. Работают они в основном с малобарцами, и, скорее всего, там идут игры с обеих сторон. Но нам они интересны не этим. Примерно год назад у них поменялось руководство, и с тех пор они начали брать левые заказы и разные подработки. И пока у них получается усидеть на двух, а то и трех стульях одновременно. Считаю, они нам подходят для этого дела. Контрабандисты, малобарцы. Это приемлемо и никак не пересекается со сферой наших интересов. Хорошо. Договаривайся с ними и начинай подготовку к активной фазе операции. Хватит откладывать. Мы выдержали паузу, чтобы все решили, что мы успокоились. Но не торопись про дома я прочитай все досконально все должно пройти без тучка без задоринки и на нас никак не должно указывать лично ты это отвечаешь рапорт начальнику службы физической защиты от полевого агента первого класса в районе дома номер 9 в переулке малой ореховый ориентировочно в 13 часов 10 минут На подопечного псевдоним Сурок была совершена тщательно спланированная и заранее подготовленная попытка нападения группы неизвестных лиц. Личности устанавливаются. С применением высокоуровних скрывающих защитных и боевых артефактов. Источники поставки устанавливаются. Были задействованы стрелок-снайпер, группы прикрытия и группы поддержки и зачистки. В связи с угрозой жизни и здоровью подопечного псевдоним Сурок потребовалось срочное вмешательство службы с массовым применением боевой поражающей магии и спецсредств, что не удалось скрыть от подопечного. Благодаря слаженным действиям сотрудников службы, подопечный с легкими ранениями самостоятельно покинул место нападения. Существенной угрозы его жизни и здоровью не установлено. Вмешательство специалиста службы не потребовалось. Оперативно прибывши на место старшей смены, урегулировал опросы со стражей и службой имперской безопасности. В связи со сложившимися обстоятельствами и частичным раскрытием силовых и специальных действий служб, считаю, что подопечного псевдоним Сурок необходимо частично ввести в курс дела, для чего требуется ваша санкция и содействие. Глава пятнадцатая. Следующие дни прошли для него на редкость мирно, буднично и рутинно. Алекс ходил на учебу, ездил на практику, посещал различные тренировки ездил лечить хвостатых питомцев, общался со знакомыми и приятелями. Никаких неожиданных происшествий, провокаций и нападений, никакой слежки и наблюдения он не чувствовал. Обычные дни обычного студента-целителя, как будто и не было ничего до этого. Хотя теперь он уже понимал, что его навыки, умения и защита это вовсе не панацеи, даже не какая-то гарантия. Вернее сказать, он и раньше знал от наставников, о существовании мощных артефактов сокрытия, защиты и нападения. Просто ранее не предполагал, что подобные средства доступны только весьма обеспеченным и высокоуровневым представителям элит столичного мира. И в общем-то он правильно полагал и был полностью прав в этом. У рядовых, да и не только рядовых исполнителей и наемников, не было свободного доступа к артефактам подобного уровня, и за этим старались тщательно следить и карать отступников причем все заинтересованные стороны. Никто не хотел и не собирался получить неожиданный, тем более смертельный удар от более слабых одаренных, усиленных достижениями артефакторов. Просто ему несколько не повезло. Так получилось, и в общем-то получилось случайно, что все его контрагенты-недоброжелатели уже очень давно привыкли играть в другой, более высокой лиге против не менее могущественных структур, соперников и коллег. Они просто уже забыли, как это было раньше, в начале их карьеры, что не стреляют из пушки по воробьям. Потому и избыточно, а не совсем адекватно поставленной задачей задействовали снаряжение и оснащение для наемников, не желая на это финансов и ресурсов. Так и попали к обычным, в общем-то, наемникам высокоуровневое артефактное изделие, обычный казус исполнения приказов, о чем Алекс, естественно, не знал и не догадывался. Да и не легче ему от этого было, если бы он узнал. В пятницу у Виктора был день рождения. Они посидели по этому поводу в ресторанчике на набережной, достаточно небольшой, но шумной и веселой компании однокурсников и одногруппников. А на субботу и воскресенье Виктор пригласил Алекса и Эрика посетить загородное имение его деда, отставного генерала. Так что к четырем часам после полудня они отправились на причал, где приобрели билеты на катер. И уже буквально через 20 минут катер высадил их в живописном, утопающем в зелени пригороде столицы У причала их ждала коляска, которая также через несколько минут доставила их на место. Вдоль берега Аалы раскинулись просторные имения. Вековые деревья, живые изгороди и зелень пытались как могли скрыть крепкие кованые ограды. От кирпичной сторожки на въезде так и веяло магической силы, хотя называть сторожка двухэтажное мощное строение, практически мини-крепость, было не совсем правильно. Да и охранники на въезде, хотя и были уже весьма в возрасте, но немощными и слабыми не выглядели, наверняка отставные ветераны и боевые маги. Виктора они хорошо знали и даже весело, а порой и приветствовали его и поздравляли с днём рождения. По неоднозначным эмоциям Виктора Алекс понял, что, видимо, не раз и не два, Они его гоняли и хвост и в гриву на тренировках. По аллее, укрытой вековыми липами, они подъехали к просторному двухэтажному особняку, сложенному из тесного природного камня с плоской крышей, с высокими парапетами и узкими окнами-бойницами. Несмотря на загородную идиллию, дом в первую очередь был приспособлен для обороны. Даже высокие клумбы и альпийские горки были сделаны так, чтобы за ними могли укрываться бойцы-защитники. Хотя, благодаря усилиям архитекторов, садовников и ландшафтных дизайнеров, в глаза это сильно не бросалось. На крыльце их встречал сам дед Виктор, крепкий седой мужчина с цепкими и умными глазами и с самой обычной внешностью. Никакой идеальной выправки пышных усов, бакенбардов и прочих привлекающих внимание примет. Одет он тоже был по-простому. Брюки, сорочка, безгалстука, жилетка и мягкие домашние туфли. Хозяин дома поприветствовал их. Они познакомились и отправились в выделенные им комнаты. Праздничный ужин был назначен на 7 часов вечера, так что, забросив вещи, они отправились на прогулку по имению. Перед домом был разбит большой, красивый и ухоженный парк с выстриженными фигурами, лужайками, скамейками, фонарями и живыми изгородями. Виктор рассказал им, что в детстве часто пытался прятаться в нем от наставников, но те постоянно его находили, как он не маскировался. За домом расположился большой пруд, обсаженный по берегам плакучими ивами, в тени которых пряталась уютная беседка с очагом, сложенным из дикого камня. Правую часть имения за домом занимали большой фруктовый сад и огороды с теплицами, а левую часть – жилые дома служащих в имении, различные хозяйственные постройки и даже собственный полигон и конюшни. Виктор предложил им совершить конную прогулку. Но Алекс после тренировок в манеже и на поле для конкура предпочел отказаться. Впрочем, как и Эрик. Так что они не спеша обошли все имение. Полюбовались рекой и окрестностями с небольшого причала и отправились в дом. Время за прогулка на свежем воздухе как-то неожиданно быстро пролетело. Праздничный ужин, хотя и был праздничным, но проходил в тихой, уютной домашней обстановке, в малой столовой. Из родственников Виктора присутствовали только его дед и бабушка, которые периодически с таким умилением и любовью поглядывала на именинника, чем очень того смущало. Негромко играла музыка из какого-то артефакта, постукивали столовые приборы, да изредка появлялась прислуга, заменяя блюда и тарелки на столе. Дед и бабушка Виктора ловко направляли беседу, Задавали различные ненавязчивые вопросы и периодически поднимали тосты за именинника. В общем, ужин прошел легко, без напряжения и разных неудобных вопросов, которые так надоели Алексу. А позже, уже в кабинете, куда они переместились после десерта, дед, закурив трубку, вручил Виктору подарок – защитный амулет, уровнем не меньше, чем у Алекса. Свой подарок – малый арбалет, приобретенный в солидной столичной мастерской – Алекс и Эрик подарили Виктору еще раньше, в пятницу. И как раз сейчас, после ужина, собрались испытать и опробовать на полигоне. А когда они уже выходили из кабинета, дед виктора попросил Алекса посетить его через пару часов, сказав, что его, вернее, одного из его друзей, интересует вопрос лечения домашнего питомца. И он хотел бы обсудить это и договориться, раз уж представилась такая оказия. «Проходи, Алекс. Присаживайся пригласил его дед виктора набивая трубку выпьешь что-нибудь мне только чая и пока несли чай они молчали а хозяин кабинета попыхивал трубкой я хотя и в отставке но стараюсь держать руку на пульсе да и многие мои друзья и соратники все еще на службе заговорил он когда алекс налил себя чаю но я хочу поговорить с тобой не об этом а о тех людях что участвовали в том происшествии и нападении несколько дней назад. «Вы что-то знаете об этом?» — спросил тут же напрягшийся Алекс, благодушное состояние которого сразу же слетело. но ну, всего рассказать я тебе не могу. Да всего я и не знаю, но кое-что я тебе поведаю». Начал рассказ хозяин кабинета, выдохнув облако ароматного дыма. «Те люди, что помогли тебе...» Это некая имперская структура без названия. Скажем так, одна из секретных спецслужб. Понимаешь, каждый высокоуровневый одаренный сам по себе немалая сила, а уже несколько таких одаренных, объединенные в Великий Дом и подавно. И чтобы не было соблазнов решать все свои дела и проблемы силовыми методами, существуют различные писанные и неписанные правила и некие границы, за которые выходить не рекомендуется. Законами все понятно. А что касается неписанных правил и границ дозволенного, тут все не так просто. Но все, кому надо, знают, а если не знают, то догадываются, что существуют некие тайные имперские структуры, присматривающие за великими домами и высокоуровневыми одаренными. Если что идет не так, Вначале они просто предупреждают. А вот если уже не вняли предупреждение, то, как говорят целители, точечным хирургическими разрезами вскрывает гнойник При этом непричастных и сам дом, как правило, не трогает. «И чем я мог заинтересовать имперские спецслужбы? Или не я?» Осторожно спросил Алекс, воспользовавшись паузой в разговоре, пока собеседник подтягивал трубку. «Здесь я могу только предполагать», — усмехнулся его собеседник. «Возможно, ты заинтересовал кого-то в верхах, или, как это не цинично звучит, твое появление — это хороший повод прищемить кому-то хвост, или на тебя вышли, наблюдая за другими, или все вместе. Да это и не важно. Важно знать, что эти люди тебе не враги, но и не друзья». Кроме того, они лишь присматриваются. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Потребуют за тобой, а не охраняют. Так что помни всегда об этом. И еще те люди, что устроили то происшествие, больше тебя не побеспокоит. В них сейчас совсем другие проблемы. И немалые, и у них, и у их покровителей». «У стилистской компании? Или малобарцы?» Быстро задал вопрос Алекс. Он понял, что это одна из немногочисленных возможностей что-либо узнать и разобраться. «Ты молодец. Пытаешься разобраться в ситуации. Но нет. Это были другие люди и структуры. Кто?» «Я тебе сказать пока не могу. Единственное...» Это был чиновник немалого ранга, выскочка и деятель из молодых до ранних, попавший на должность по протекции и не знающий еще всех правил и тонкостей. Так бывает, к сожалению. Слишком быстро и высоко взлетел. Он перепутал свой карман с государственным, а с твоим появлением запаниковал. Потом решил, что самый умный и заказал нападение на тебя. Но... Чем может мешать серьезным людям и структурам обычный целитель из забытых всеми закатных гор? Задал следующий вопрос Алекс, несколько сбитый с толку новыми появившимися фигурантами. «Но не такой уж и обычный. Не прибедняйся!» Снова усмехнулся отставной генерал. А затем его взгляд стал серьезным. «Ищешь, кому это выгодно, это правильно!» Ты знаешь историю появления горных кланов? Слышал об изгнании великого князя? Да. Старейшины рассказывали нам древние легенды. Но в легендах этого наверняка они упоминали. Имущество. Огромное имущество. Земли, дома, производство, принадлежавшее великому князю и поддержавшим его людям. «Имущество никуда не делось и находится под управлением императора. Да и закатные горы и кланы там обитающие забыты до тех пор, пока не появились возможные претенденты, потомки и наследники. Понимаешь теперь?» Алекс с несколько ошарашенным лицом вспомнил, сколько раз и кому, пусть и скользь, и в шутку упоминал о возможном родстве с великим князем. Шутка оказалась вовсе не шуткой. Вернее, очень плохой и крайне неудачной шуткой, и даже не смешной при этом. Так что имущество, а еще и непомерные амбиции, неудачи и потери репутации. Та же Ост-Илиска компания потеряла огромные деньги, пытаясь завладеть этим имуществом. И у них ничего не получилось, вернее, им не дали это сделать. На слишком уж большой кусок они замахнулись. Вмешались в уже другие серьезные влиятельные игроки. Так что по итогу они потеряли не только деньги, но и серьезную часть ресурса и влияния. Им любое напоминание о той старой истории и неудаче, как красная тряпка для быка. Не себя же им винить. А что касается малобарцев, им дела нет до тебя. Просто они давно и люто ненавидят империю, так что всегда готовы поучаствовать в любой сваре и подлить масло в огонь. Но при этом предпочитает минимизировать свои риски и делают все чужими руками через подставных лиц. <дых> вот, как-то так, если очень кратко. Завершил свой рассказ хозяин кабинета, и они некоторое время просто молчали. «Если все так непросто, то вы не боитесь, что может пострадать Виктор, находясь рядом со мной?» Спросил все еще ошарашенный и озадаченный Алекс, «Виктор – будущий боевой маг, а не тепличный цветок. Он сам выбирает себя друзей. Я не собираюсь вмешиваться в его выбор. Кроме того, я не думаю, что они настолько идиоты и не понимают, с кем им придется иметь дело, если что случится». Ответил хозяин кабинета, и голос его в конце фразы стал холодным и безжизненным. И на мгновение проявилась давящая силы аура высокоуровневого одаренного. Потом все внезапно исчезло, и он продолжил уже прежним тоном. «Когда-то давно я, будучи еще молодым лейтенантом, встречался с горцами из закатных гор. Они гоняли тогда банды людоловов, и, несмотря на некоторую внешнюю надменность, они показались мне очень искренними какими-то настоящими. Я рад, что у Виктора есть такой друг». «Вот что я тебе скажу напоследок», — продолжил разговор хозяин кабинета. «Там, на самом верху, вовсе не держатся за это имущество. Ими своего хватает, в отличие от отдельных чиновников или структур. Возможно, в том числе и поэтому присматривают за тобой. А что касается названных тобой интересантов и прочих возможных, то на их уровне уже не принято решать вопросы крайними методами». Слишком высоки ставки и возможные резкие и потери. Но я давно уже живу на свете и знаю, что может найтись очередной индивидуум, возможно, один из тысячи, что посчитает себя умнее всех и попытается проигнорировать предупреждение и обойти правила. Так что будь осторожен, Алекс, несмотря ни на что. Спасибо вам. Сказал Алекс, поднимаясь с кресла, и уже отойдя до двери, вдруг вспомнил. «А что там с лечением питомца?» «Вот дырявая башка!» «Совсем забыл за разговорами!» Перед ним снова был пожилой любящий внук и дедушка. «Подожди! Сейчас я позвоню приятелю и договоримся о визите. Он очень просил посодействовать!» Алекс долго не мог уснуть и ворочился в постели, одолеваемый мрачными, тревожными мыслями. Потому решил заняться психоанализом, разложить все по полочкам, так сказать. А что случилось такого или что изменилось? Мои проблемы как были, так никуда и не делись. Просто я получил информацию о источниках их происхождения, узнал о возможных угрозах и вариантах развития событий, получил сведения той самой третьей силе, оказавшей поддержку. Так что наоборот, радоваться надо, что получил знания и поддержку, и еще внимательнее смотреть по сторонам. И никому особо не доверять. У всех здесь свои интересы. Несколько успокоенный он, наконец, заснул и спокойно проспал чуть ли не до девяти утра, чего с ним давно не было. Следующая неделя снова прошла тихо, мирно и обыденно, как ничего и не было. Просто Алексу приходилось крутиться, как белки в колесе, чтобы везде успеть. Учеба, практика, тренировки, но самое главное – лечение хвостатых и усатых. Работать приходилось допоздна, чтобы успеть попасть ко всем записавшимся клиентам и заказчикам, так как в пятницу после обеда он отправлялся на охоту в имени Томаса Анбронте по личному приглашению Фредерика Рейнера. К двум часам дня, вернее, чуть раньше этого срока, он на пролетке добрался до пригородного причала, откуда и было назначено отправление. На причале уже вовсю царила погрузочная суета, но хаоса и бардака не было, Все занимались своим делом под руководством капитана корабля. Корабль оказался значительно больше речного трамвайчика и был явно приспособлен для подобных мероприятий. А еще казался каким-то солидным и нарядным. По откинутой аппарели в трюм заводили лошадей и размещили в транспортировочных стойлах. Но его это не касалось. Его конь дожидался на месте охоты. Так что Алекс огляделся на всю эту суету и отправился к пассажирскому трапу, где встречавший прибывающих пассажиров помощник капитана отметил его фамилию в списке, а подбежавший Юнга подхватил его вещи, и они отправились на корабль. Юнга привел его в достаточно просторную и богато отделанную кают-компанию, уложил его баулы в багажный отсек и убежал обратно. В кают-компании собралось уже достаточно много народу. Они, разбившись на небольшие группы, о чем-то они громко переговаривались между собой. А Алекс с удивлением отметил, что среди собравшейся молодежи примерно третья часть были девушки в походной одежде. «Добрый день, господа и дамы!» Громко приветствовал собравшийся Алекс, привлекая к себе внимание. «Позвольте представиться. Алекс Ратель из Дома спящей совы, первый курс Академии, факультет целителей, к вашим услугам. Еду на охоту с вами по личному приглашению Фредерика Рейнера». Его поприветствовали в ответ и тоже стали представляться. А Алекс, как мог, старался запомнить всех, а еще он бегло и непроизвольно считывал моментальные эмоции собравшихся, которые можно было разделить на три условные группы. Большая часть – это некоторое удивление, легкий интерес и в целом доброжелательный настрой. Еще часть – это удивление и в целом спокойный нейтральный настрой. И третья часть – Это удивление, лёгкая неприязнь и настороженность. Этих Алекс постарался тщательно запомнить, хотя бы в лицо. Наконец погрузочные хлопоты закончились, а парель закрылась, трапы убрали. И корабль с гудком отчалил от причала, а в кают-компанию зашли ещё несколько человек. Причём Фредерика Рейнера среди них не было. Видимо, он будет добираться на собственном судне, решил Алекс. Он познакомился с нов прибывшими и затем отправился на палубу любоваться окрестностями. А где-то примерно через час его пригласили в кают-компанию на поздний обед. Как выяснилось, многие со спорами доставки лошадей и амуниции не успели пообедать. в удобным креслам и диванам, расположенным вдоль стен, были придвинуты и уже накрыты столы, до этого стоявшие посредине относительно просторного помещения кают-компании. Всего за обедом собралось 37 человек гостей, и капитан корабля, поприветствовавший пассажиров. Когда подали десерт и напитки, начались разговоры за столами. «А ты, я заметил, без лошадей? Не планируешь принимать участие непосредственно в охоте?» Задал Алексу вопрос худощавый парень из третьей по его градации группы. Соседи тоже с интересом посмотрели на него. «Я еще ни разу не был на подобной охоте, и, прямо скажу, еще не знаю, понравится мне или нет». Так что с покупкой охотничьих лошадей я пока спешить не стал. Но Томас Анбронта любезно согласился помочь мне в этом деле и пообещал выделить одну из своих лошадей. Самую спокойную. Я все-таки не великий наездник. С улыбкой ответил ему Алекс. «Томас? С чего это вдруг? Как-то это не похоже на него». Продолжил допытаться все тот же парень. Алекс не запомнил его имя. «Здесь все просто». Я вылечил его коня грома. И Алекс почувствовал на себя уже практически всеобщее внимание и интерес. Видимо, только сейчас его окончательно идентифицировали и опознали многие из присутствующих. «Кстати, к разговору подключился еще один парень, сидящий неподалеку. Я наблюдал за вашей игрой Супербол. Это было впечатляющее зрелище. В полный разгром. Классную тактику вы придумали и использовали». Генрих Райцель. Второй курс. Боевой факультет. идентифицировал его алекс «Что за тактика? Что-то новое?» Задал кто-то дальше вопрос, заинтересованным голосом. «Ты знаешь», — снова заговорил Генрих. «Все по отдельности. Вроде бы давно и всем известно. А когда это объединено в единое целое, то получается вдруг неожиданный, но мощный результат». То, что можно развивать несколько направлений магии, пусть и со значительными потерями в силе, это всем известно, но никто этим не занимается серьезно. Использование щитов в противофазе – это тоже не новость, как и работа с щитами по касательной. Просто этим опять надо специально заниматься и переучиваться. Плюсом к этому ставка на ловкость и скорость, пусть и в ущерб массе и силе игрока. Как результат, соединив это все вместе, Получается классный результат и новая тактика. Алекс же целитель, я полагаю. Ему изначально было без разницы, какое направление боевой магии выбирать. Вот он и стал универсалом. Жаль, что повторить это на практике будет невозможно. А наших целителей вообще невозможно заставить заниматься боевой магией. Кстати, Алекс, насколько я слышал, ты же не играл раньше в Супербол. Как ты до этой тактики додумался? Честно сказать, я ничего и не придумывал особо. Начал ответ Алекс, спешно выстраивая в голове удобовариваемую версию. Перемежая правду и вымысел, не думал он, что зайдет разговор об этом. У нас в закатных горах главное развлечение и занятие – это охота на искаженных тварей. А там главное – это подвижность, скорость и ловкость. И это для всех без исключений, если ты не старший магистр как минимум. Масса и сила против искажённых тварей не играют роли. И да, различные твари обладают разной магией. И нашим охотникам приходится изучать заклинания других школ, чтобы при необходимости работать в противофазе. Считы показательно то же самое. Принимать в лоб тварь весом до полутоны – плохая идея. Так что определённый опыт у меня уже был. Осталось его только доработать. Кроме того, я перед игрой внимательно изучал умения и навыки всех игроков соперника. И, кстати, ты не совсем прав, когда говоришь, что невозможно адаптировать тактику. Да, впрямую применить ее будет невозможно или проблемно. Но что вам мешает составить таблицы игроков команд соперников с их стихиями? Разработать несколько игровых схем с расстановкой игроков против их основных нападающих в противофазе? Взять одного логкого бегуна и, в общем-то, всё. «А ты знаешь, Алекс, скорее всего, ты прав. И это стоит тщательно обдумать. Вот что значит стереотип мышления. А тут свежий и незамыленный взгляд со стороны. Спасибо тебе за идею!» Проговорил задумчиво Генрих, очевидно любивший Супербол. «То есть ты охотился на искажённых тварей? Расскажи, как это?» Задал кто вопрос Алексу. И не слабые, в большинстве своём и влиятельные, по крайней мере на своём уровне одарённые из именитых родов и домов, затаив дыхание, стали слушать рассказы Алекса, перемежаемые порой откровенными байками об охоте на искажённых тварей, поскольку это было то из немногого, что им было недоступно, тем более что они все увлекались охотой и слушались неподдельным интересом все, даже те, кто изначально настороженно и негативно к нему отнеслись а корабль тем временем свернул в один из широких притоков Аалы, держа путь к имению. А еще по прибытии вечером ему снова пришлось демонстрировать возможности ножа-охотника, да и стрельбу и стреломета. Они даже устроили с Федериком Рейнером, прибывшим с друзьями двумя часа позднее, сравнение стреломета и среднего арбалета. Разница, хотя и небольшая, оказалась в пользу стреломета. Во-первых, баланс и удобство. У стреломета не было дуг на конце, и он был легче. Во-вторых, скорость и удобство зарядки. стреломет заряжался обоймами до пяти болтов. И не нужно натягивать дуги. В-третьих, чуть больше энергии, и скорость выстрела. И чуть точнее, тот бьёт на дальние дистанции. В общем, Фредерик был в восторге. И снова посетовал, что не может попробовать сам. А то, что Алекс выступил на охоте в роли некой экзотической диковинки, Хотя было не совсем приятно, но таковы правила игры. Тем более, никто не проявлял снобизма и высокомерие. По крайней мере, открыто. Наоборот, большинство проявляли откровенный интерес и дружелюбие. Кроме того, не стоило сбрасывать со счетов личное знакомство с людьми, которые имеют прямые выходы на императорский дом. Никогда не знаешь, когда и как это может пригодиться. Но лишним точно не будет. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Это имение было не жилым, а охотничьим. Дома и постройки на высоком берегу реки на живописной опушке леса были выполнены из массивных бревен. Постоянно здесь проживали только егеря, цари и смотрители семьями а неподалеку была расположена большая деревня. Этим же утром, тихое, в обычное время, имение напоминал разворошенный муравейник. Повсюду шум и суета. Ржали лошади, лаяли собаки, слышались разговоры людей. Шли последние приготовления к началу охоты. Всюду виднелись красные фраки, черные, бархатные ажакейские фуражки Блестели на солнце начинающие ботфорты со шпорами. Ноги и лошадей прикрыты разноцветными, кожаными ноговицами. Всё ярко, празднично и шумно. Наконец прозвучал сигнал рога. Первая свора оленя гончих отправилась в лес, а участники охоты тронулись пока неспешно вдоль леса по опушке, переговариваясь между собой на ходу. Алекс, хотя и поглядывал на всё это действо с интересом, но старался держаться чуть в стороне и позади. Через какое-то время послышался приближающийся лэй собак. И вот из леса выскочил олень, гонимый сворой. И под звук рога сразу же началась бешеная скачка, не знающая никаких препятствий, ни стен, которыми ограждаются поля, ни канав, ни ручьев, ни кустов. Алекс уверенно и четко держался позади остальных, выбирал наиболее протаренные дороги, прыгал через препятствия аккуратно, как на тренировке, и, ориентируясь на звуки рога, старался не потеряться в окрестностях. Сколько это длилось, он так и не понял. Но с непривычки и постоянного напряжения устал преизрядно и когда, наконец, он нагнал основных участников охоты, все было уже закончено, а олень был затравлен. Что его нисколько не опечалило. Он так и не понял прелести подобной охоты. Довольные охотники, уже никуда не спеша, вернулись в имение. Причем обратный путь занял намного больше времени, но никого это не волновало. Все радостно обсуждали какие-то удачные и неудачные эпизоды охоты. А вечером состоялся праздничный ужин, на котором торжественно было объявлено об успешном открытии сезона охоты под радостные крики собравшихся охотников. На следующее утро все снова повторилось практически один к одному. Начался следующий этап охоты. А в лес уже отправилась следующая свора собак, уже лисьих гонщик. Да и лошадей участников охоты поменяли. Лошадям после такой скачки требовалось 3-4 дня отдыха. Небольшие отличия были и в том, что свора отправилась в другой участок леса, так что и участникам охоты пришлось дожидаться дити чуть дальше, в другом месте. И снова лай, звуки рога, и опять бешеная скачка, не разбирая пути. Алекс и в этот раз не стал отклоняться от выбранной вчера успешной тактики. Единственное, добрался он до остальных сегодня раньше. Предоставленный ему сегодня кон был несколько порезвее. Да и сам он немного пообыкся, стал чувствовать себя уверенней и даже стал получать некоторое удовольствие от подобной скачки с препятствиями. Хотя и все равно добрался он до остальных участников охоты также когда все уже закончилось. А от лисы только клочки остались. и подрали собаки. В этот раз обед проходил на свежем воздухе в лесу. На большой поляне их уже ждали накрытые столы. А у на углях уже вовсю жарилось мясо. И это были не охотничьи трофеи, а нормальная молодая баранина и телятина. алекс как и остальные, ел стоя на ногах, чуть в стороне от основной массы народа. Периодически он походил к столу и выбирал, чего бы еще съесть повкуснее. А заодно бесслобно и спокойно отвечал на подкол ближайшим к нему охотников, обсуждавших шутливо его тактику. «Вы просто ничего не понимаете в настоящей охоте». Я прошел всю дистанцию без единого падения, ушиба и царапины, в отличие от вас. И даже стреломет не потерял на ходу. Зверь взят? Взят. Значит, я молодец и заслуженно сейчас праздную». И он отсалютовал бокалами на, посмеющимся в ответ охотникам. «За удачное открытие сезона». Но выпить никто не успел. Он еще не осознал, что делает и зачем, но уже действовал на одних инстинктах. Бокал вина и тарелка полетели в сторону. Рука уже подхватила стреломёт. Обойма полетела на землю. Другая обойма в приёмное гнездо. Он развернулся к лесу и только сейчас понял, что его заставило действовать. На лесной прогалине стоял кабан. Матёрый секач И глаза его отсвечивали красным. Эмманации. Он почувствовал слабые эмманации искажённой твари. А инстинкты, выработанные с детства заставили его действовать даже не осознавая этого. Кабан сорвался с места, а алекс разом уняв эмоции, как на тренировке, выстрелил теми самыми, практически сдвоенными выстрелами, руническими болтами, напитанными магической энергией, и даже заметил, как вспыхнула на мгновение магическая защита зверя. Туша кабана пропахала землю и затормозила недалеко от стола, а он уже перепрыгнул через стол и загнал в череп искаженной твари, нож охотника с активированной кромкой. И сразу после этого для него как будто включили звуки. Он услышал гул голосов, выкрики, заметил суету охраны. Рунические болты он всегда держал наготове даже если ходил на обычную охоту. Не стал исключением и в этот раз. «Великолепно, Алекс!» послышался голос Фредерика Рейнера. «Мы еще ничего не поняли и не успели сообразить» а ты уже завалил матерого кабана. Вот кто из нас настоящий охотник. Великолепно!» Отовсюду послышались одобрительные и приветственные восклицания. Когда шум немного утих, Алекс громко произнес. «Только Фредерик! Это был вовсе не кабан, а искаженная тварь!» И следом наступила тишина. А он сразу почувствовал, как практически разом активировались мощные магические сигнатуры вокруг. И охрана, до этого маскировавшаяся под различных помощников и персонал усадьбы, развела бурную деятельность. И да, позже он узнал, что неподалеку нашли артефактную клетку, в которой, очевидно, и доставили искаженного кабана. Поначалу у него мелькнула была мысль, что это была очередная проверка для него. Но позже, увидев, как заполошно заметалась охрана, он от нее отказался. Похоже, это все же была спланированная провокация, и в этот раз не на него, а покушение на собравшихся здесь имнитых молодых охотников, а он просто оказался в нужном месте и в нужное время. Глава 16 После возвращения с охоты в жизни Алекса наступило некоторое затишье. Нет, дел и забот хватало, и даже было с излишком. Но это были обычные привычные дела обычного студента и целителя. Все его известные и неизвестные недоброжелатели в Академии и не только не делали никаких поползновений. Очевидно, взяли тайм-аут, переваривая и осмысливая новые проявившиеся вводные. О произошедшем на открытии сезона охоты неудавшимся покушении и о его какой-то роли в предотвращении уже слышали что-то все в Академии, а возможно и во всей столице ведь это была самая обсуждаемая тема. И, как всегда, слухи и вымысел давно уже нельзя было отличить от крупиц правды. Кроме того, он наконец-то нашел время почитать книги по истории древних, но ничего полезного в них он для себя не нашел. Нет, информации там было очень много, и, возможно, кому-то очень полезной и нужной. Но даже намеков на пространственные переходы, пункты контроля и наблюдения – Подземные туннели и прочего там не было. Как не было и информации, откуда взялись древние, что здесь сделали, в чем им был их интерес. Словно они всегда были и все об этом знали и считали это в порядке вещей, что было несколько странно на его взгляд. Читал он по диагонали, методом быстрого чтения, так что достаточно быстро управился. И нет, это был не магический навык, а обычная техника, доступная практически каждому, Требовались только тренировки, а тренировок и долгими горными зимами у него было достаточно. Тем более у него не стояла задача запоминать прочитанное, он только искал нужные ему сведения, но, к сожалению, не нашел. Зато между делом нахватался ненужных разнообразных разрозненных фактов и сведений о древних, а вроде выращивания круглый год овощей в теплицах на какой-то гидропонике и прочего. Жаль только, что с газетными объявлениями разных размеров и шрифтов эта техника не работала и не могла помочь. А еще он даже не удивился, когда увидел как-то вечером во дворе поджидавшую его хозяйку дома. Чего-то подобного он и ожидал, просто не знал, когда это случится. И снова по традиции визит назначили на воскресенье. И снова за ним прибылся тот же непросткий внешне солидный экипаж с теми же людьми. В этот раз он опять приоткрыл шторку и с интересом разглядывал виды за окном, заодно стараясь запомнить гербы на воротах. Но сегодня он заранее активировал навигатор на браслете, и сейчас его маршрут фиксировался на карте. Его провели в ту самую гостиную, где его принимали в первый раз. В этот раз кресло пустовали, а леди Анна стояла у окна. Когда дверь открылась, она повернулась к вошедшим. «Доброе утро, Алекс». Рада тебя видеть. Взаимно. Здравствуйте, Леди Анна. Вы, как всегда, прекрасно выглядите. Маленький листец. Но в первую очередь, я бы хотела сказать тебе спасибо за этот случай на охоте. Ты один не растерялся и стал действовать похвально быстро. Ну что вы. Не стоит благодарности. Я уверен, что так поступил бы любой из присутствующих там, если бы заметил опасность раньше меня. Кроме того, там была надежная охрана. Алекс практически и не лукавил, почувствовав реально мощные сигнатуры охраны. Он еще тогда понял, что у искаженного кабана не было шансов. «Все так, но иногда мгновение секунды решают все, и неизвестно, что бы искаженная тварь успела натворить. Так что еще раз говорю тебе спасибо, и мы еще вернемся к этому вопросу позже». А вот с этой стороны он как-то вопрос не рассматривал, привык что любой охотник знал, что надо делать, и мог справиться практически с любой тварью. А так, действительно, в первые мгновения искаженная тварь могла бы натворить дел, и магам из охраны пришлось бы очень непросто работать в полную силу в толпе паникующих молодых одаренных. Так что, действительно, ситуация была непростая. Но я пригласил тебя не только по этому вопросу. Я бы хотела, чтобы ты посмотрел одного человека. И увидев удивление на лице Алекса, которая такого поворота точно не ожидал, добавила. «По знакомому тебе профилю, без всяких обязательств твоей стороны. Ты ведь не против?» «Да, конечно», — ответил он задумчиво всё ещё удивлённый. «Тогда пройдём в другую комнату». Они вышли из гостиной и направились в кабинет неподалёку, где Алекс тоже уже был в прошлый раз. В кабинете всё было почти так же, только камин не горел. Да стояла кушетка, на которой лежал спящий мальтишка лет тринадцати-четырнадцати. «Мы усыпили его, а то он уже начал бояться целителей», — сообщила ему леди Анна. Он осмотрел лежащего бледного и худого мальтишку и вздохнул. Приступил к обследованию. Постаравшись не обращать внимания на очень мощные, буквально светящиеся и даже давящие сигнатуры очень сильных одаренных, находившихся в соседнем помещении, и наверняка наблюдавших за ним из-за одностороннего прозрачного зеркала. Хотя это сильно раздражало и мешало, но он сумел как-то отвлечься и сосредоточиться на работе. Тем более он уже знал и понимал, что за ним уже давно и пристально наблюдает и фиксирует почти каждый его шаг. Так что разом больше или меньше уже не имело большого значения. Кроме того, никаких по-настоящему критически важных для себя секретов он не раскрывал. А его прежние рассуждения на тему того, что он сможет, постоянно находясь на виду, срывать все свои возможности, оказались весьма наивными. Главное теперь в его положении — не раскрывать все карты. Общее состояние организма несколько ослабленное, но источник достаточно мощный и стабильный. Частичное поражение и угнетение энергокаркаса и энергоканалов. Эх, не совсем понятно. Сам себе беззвучно проговаривал он. «Я могу на него воздействовать лечебными заклинаниями?» – спросил он у леди Анны. «Да, конечно», – ответила она, ненадолго задумавшись и взглянув на зеркало. Он хотел по привычке сформировать купол невидимости, но остановился. Наверняка его не поймут наблюдатели. Сформировав конструкт, он напитал его энергией из накопителя и осторожно приступил к исцелению первого энергоканала. Вначале все пошло нормально, и поражение стало уходить. Но в какой-то момент он словно бы уперся в преграду. Не став давить, он остановил лечение и стал наблюдать, как поражение постепенно откатывается назад. Он снова сформировал конструкт и снова, еще осторожнее приступил к исцелению. И опять уперся в какую-то преграду. Ситуация повторилась. Что-то не давало исцелить энергоканал. Алекс по-новому начал обследование. И после нескольких различных сканирований нашел, наконец-то, причину неудачи. Какое-то новообразование на основном энергоканале, идущем от источника. Но проблема была в том, что он не знал, что это такое. Ему просто не хватало знаний об этом. Соответственно, он не знал, как это можно лечить. И вообще, можно ли вылечить. Это было похоже на какую-то аномалию или патологию. Врожденную или приобретенную в результате воздействия какого-то опасного артефакта. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я, кажется, обнаружил возможную причину заболевания, но не могу гарантировать этого однозначно. Это все-таки несколько выше моего уровня на данный момент. Осторожно произнес Алекс, повернувшись к леди Анне, сидевшей за столом, и еще более осторожно продолжил. «Мне нужно посмотреть свои записи, что давала мне наставница. Возможно, я ей смогу помочь, но никаких гарантий дать не могу». «Сколько тебе нужно времени на это?» – спросила леди Анна. «Сейчас не могу сказать. Может быть, и один день, а может быть, и гораздо больше недели. Мои записи не структурированы и не систематизированы» а большая часть – это обычные типовые конструкты и подробные описания. Хорошо. Как только будешь готов, сразу звони. Вернее, в любом случае позвони. Даже если не найдёшь ничего подходящего. Хорошо. Так я сделаю. Спасибо тебе. И ещё, Алекс. Скоро тебе поступит очень неожиданное предложение. Я прошу тебя не торопиться отказываться и всё тщательно обдумать. До свидания тебя проводят и отвезут обратно. Несколько минут спустя. Что скажешь? спросил худощавый подтянутый мужчина с в коротко остриженных волосах. Очень занятный и интересный молодой человек, определяется как младший мастер, практически достигший уровня мастера. Но его базовая подготовка явно гораздо выше его уровня, и вообще все не совсем понятно. У него какая-то мощная защита в том числе и от ментального воздействия. И это не какой-то артефакт. Защита установлена на энергетическом уровне, вплетена в его энергокаркас. И я честно признаюсь, хотя я и грандмастер-целитель, не понимаю, как это возможно. Хотелось бы мне поговорить с его наставницей. Она точно умерла? Да, это точная информация. Буквально вчера поступили сведения от наших людей, посетивших горцев на их торге. Оба его наставника умерли от старости, естественной смерти. Единственный интересный момент – и мальчишка, и его наставники были пришлыми, хотя и появились порознь в разное время, и не были знакомы друг с другом до этого. Или очень тщательно это скрыли ото всех. Больше, к сожалению, не удалось узнать ничего. Эти горцы с их менталитетом и наплевательским отношением к архивам и родословным… Перестарались тогда с внедрением социальных экспериментов. А нам сейчас как работать? И да, я уже дал команду поискать случае непонятного исчезновения родов или их представителей за последние 50 лет. Но маловероятно, что мы что-то найдем. Ответил ему Седой. Жаль. Очень жаль. Просто порой невыносимо иметь огромную силу и не иметь каких-то знаний и возможностей их применить. «Слишком многое мы потеряли в старые времена». «Думаешь, он сможет помочь?» Подключилась к разговору леди Анна. «Не знаю, но вполне возможно. Он определил аномалию быстрее меня. И это на его-то уровне. Его конструкты, они немного другие. Гораздо проще... Нет, это неправильное слово. Они более оптимальны и более точно воздействуют». Это какая-то другая школа и направление целительства. В целом достаточно похожие, но точно другие. И давить на него не стоит, заговорил Седой. Сам же говоришь, ментальная защита. Кроме того, я читал все рапорты. Парень полон сюрпризов, и порой смертельных. Одно только заклинание или артефакт временного усиления чего стоит. Я знаю только двух человек, способных на что-то подобное. И оба старшие магистры старых родов. Значит, будем действовать медленно и поступательно, как и планировали ранее. Документы готовы? Да, все согласовано и готово. Леди Анна указала на запечатанный пакет. И я считаю, что надо вручить их ему в любом случае, даже если он не сможет помочь. Скажем, что за помощь на охоте. Согласен, так и поступим. А пока ждем звонка. Попав домой, Алекс первым делом просмотрел маршрут по навигатору отметил на карте дом леди Анны, а еще отыскал в бархатной книге запомненные гербы и тоже отметил на карте, каким родам принадлежат усадьбы по дороге. Заметив между делом, что ни туннелей, ни сооружения древних на территории отмеченных усадеб и домов нет. А после обеда он приступил к поиску информации по заболеванию. И искать он начал сразу в своем семейном архиве. Во-первых, его семья – как раз и специализировался на различных аномалиях и патологиях. Во-вторых, в архиве был удобный поисковой алгоритм, тогда как информация о наставнице была расположена без всякой видимой логики, или он ее не нашел, что вероятнее всего. Уже поздно вечером он облегченно откинулся на спинку стула. Кажется, он нашел то, что нужно. Сделав перерыв на кофе и сладости, он снова внимательно изучил найденную информацию. Все сходилось. Это была достаточно редкая аномалия, периодически проявлявшаяся в старых родах, у достаточно сильных одарённых. Но он рано обрадовался. а Затем ему пришлось почти 40 минут перерисовывать, проверять, исправлять и снова проверять многоуровневый сложный конструкт. устройство для печати, что он не раз видел в фильмах, к сожалению, у него не было. А так бы неплохо было иметь его. Так что пришлось всё перерисовывать вручную. А потом он еще и попытался задействовать конструкт с использованием накопителя. Получилось у него только с третьего раза. Кроме того, накопитель почти полностью разрядился. Уж слишком сложно и энергозатратное заклинание получалось. Но главное, оно работало. Так что Алекс надеялся на лучшее. Звонить сразу сегодня он не стал, решив отложить звонок на пару-тройку дней. В описании он прочитал, что аномалия, хотя и осложняет в жизни развитие одаренного, но о смертельной опасности не представляет. Кроме того, не склонна к прогрессированию и обострению. Алекса больше занимал другой вопрос. Стоит ли обращаться в случае удачного исцеления за помощью в поисках информации о древних? Но он не знал, как объяснить свой интерес. А дураков там точно не было. Так что, уже ложась спать, и по размышлению он решил отказаться от этой идеи, а поискать другие возможные варианты. Но пока даже примерно не представлял, какие. Поскольку даже ученые-историки ничего не знали или тщательно скрывали интересующую его информацию. Даже намеков не было в их трудах. В один из дней учебной недели Алекс привычно сидел в маленькой кофейне на территории академии, где его и отыскал дежурный студент, и сообщил, что его ожидает в кабинете ректора, чему он очень удивился, не понимая и находя причины вызова. Никаких происшествий, тем более никаких неурегулированных и неразрешенных вопросов у него не было. Пришлось отправляться в главный корпус, пытаясь на ходу придумать хотя бы одну причину для вызова, но безуспешно. К главному корпусу он подошел в достаточно веселом расположении духа, развеселило его очередное наблюдение. Дело в том, что дырку от болота в своем бауле он поначалу планировал как-то заделать в мастерской, накладку там пришить или кармашек, но навалилась куча дел, связанных с предстоящим отъездом. Так что он вечером просто взял суровую нитку и как мог зашил отверстие. Получилось даже неплохо на его взгляд. это стилизованное солнышко. Нитки были желтоватым оттенком. А вчера он случайно увидел незнакомого студента у которого на пауле появилась похожая вышивка, а пару минут назад увидел другого студента с таким же вышитым солнышком. Чего-то он снова не понимал в этой жизни. «Добрый день, господин ректор». «Добрый день. Проходите, молодой человек. Присаживайтесь». Ректор прошелестел бумагами на столе, нашел нужную, бегло просмотрел и поднял взгляд. «Лэр Тратель». «Я пригласил вас вот по какому вопросу. Я запросил данные у профессоров и преподавателей, ведущих у вас предметы, запросил сведения из клиники, где вы проходите практику. Кроме того, я получил много отзывов о клиентах вашей обширной целительской практики». Алекс насторожился, услышав о своей подработке по лечению домашних питомцев. Сразу же мелькнула мысль, что недоброжелатели решили ударить по его практике и доходам. И даже стал прикидывать, когда вызывать адвоката. Сразу или попозже, когда прикинемся расклады. Между тем, ректор продолжил разговор. «Все отзывы весьма положительные. У вас прекрасная подготовка. Вы уже сейчас готовый целитель. Да и ранг у вас подходящий». ректор сделал паузу и заговорил дальше. «Вместе с тем, с вашим непосредственным участием... Кстати, мы обнаружили некий пробел в подготовке целителей и приняли решение его исправить. как вы смотрите лорд Раиль на то, чтобы вести курс лекций и практик по лечению домашних животных в нашей академии? Естественно вопросы с вашим дипломом и остальным будут улажены. Алекс ожидал чего угодно, но только не подобного предложения, так что завис на какое-то время и уже хотел было вежливо отказаться или по крайней мере съехать по костеммы, Но тут вспомнил последнюю фразу леди Анны перед их расставанием об очень неожиданном предложении. «Это весьма неожиданное предложение для меня, господин ректор. Очень даже неожиданное. Мне потребуется время, чтобы все тщательно обдумать и взвесить. Все-таки я никогда не преподавал до этого», — проговорил очень задумчиво Алекс. Подсознательно он уже понимал, что ему, скорее всего, Придется принять это предложение. По крайней мере, если он собирался оставаться в столице. А он собирался. Но ему, безусловно, нужна была пауза, чтобы осмыслить все и выбрать тактику и линию поведения. «Сколько вам понадобится времени на это?» — спросил нахмурившийся ректор. Видимо, он ожидал несколько другого ответа. «Я думаю, недели будет достаточно». «Хорошо». «Тогда я жду вас через неделю, в это же время. До свидания, господин ректор. До встречи, лэрд Раттель». На крыльцо он вышел в несколько задумчивом, или скорее даже в меланхоличном настроении. Потом встряхнулся. Если все уже предопределено, то нет смысла забивать этим голову, а нужно сосредоточиться на том, что он хочет, и может получить за это. Бескорыстие было не в почете в империи. Наоборот. Империя старалась всячески поощрять тех, кто делает ставку на нее, служит, работает или по-другому продвигает ее интересы. Вернувшись домой после занятий, алекс сразу же позвонил ей Дианне, и они договорились о визите в этот раз на субботу. По приезду его сразу провели в кабинет. Кроме леди Анны и спящего пациента, в кабинете присутствовал еще один человек. Мощный старик, абсолютно непонятного возраста. Именно его светящуюся и давящую ауру чувствовал он в прошлый раз. «Доброе утро, Алекс!» Приветствовала его леди Анна. «Позволь представить тебе моего гостя. Мариус Гриневич, целитель и гранд-мастер». «Доброе утро!» «Алекс Ратель, мастер-целитель дома спящей совы. Рад знакомству!» «Доброе утро, Алекс! Я присмотрю, чтобы все прошло нормально!» Ответил мощный дед, и Алекс кивнул в ответ, принимая правила игры. Он уже понял, что на кушетке не простой пациент, а как минимум наследник какого-то старого и влиятельного рода, ради которого даже гранд-мастер готов тратить свое время. «Вам что-то нужно будет еще?» — спросила леди Анна. «Нет, можем начинать, если никто не против». Ответил Алекс, доставая листы бумаги с описанием и конструктом. И опять же, принимая правила игры, добавил, протягивая бумаги. «Желаете взглянуть, грандмастер?» Дед взял бумаги, прочитал описание, а потом просто впился глазами в конструкт, что-то бормоча себе под нос. Через какое-то время он оторвал взгляд от бумаги и спросил. «Сможешь сам задействовать конструкт?» «Да, с накопителем, я уже пробовал». Он не стал говорить, что и без накопителя сумел бы его запитать. Ну что же, тогда можно начинать. Пациента я уже подготовил. Он проспит еще час как минимум. Да, только попрошу вас немного прикрыть вашу ауру. Действительно, Мариус, прикройся. А то светишься, как гирлянда. Дед что-то проворчал неразборчиво. Про слишком уж изнеженных, но давящая аура притихла. Алекс по-новому провел все сканирования. Убедился, что все осталось без изменений с прошлого раза. И только после этого взял лист и стал выстраивать конструкт, и следом через накопитель стал аккуратно напитывать его энергией, а после направил его на аномалию. Он не знал и не замечал, сколько прошло времени, хотя ему показалось, что вечность. Просто в какой-то момент конструкт развеялся, впрочем, как и аномалия. А Алекс устало распрямился, платком вытирая капельки пота со лба. «Получилось?» Задала вопрос леди Анна. «Да, первый этап прошел успешно. Теперь осталось только устранить поражение и угнетение энергокаркаса и энергоканалов». Ответил за него дед и затем обратился уже к Алексу. «Остались еще силы. Справишься?» Я бы предпочел не рисковать. Слишком устал и вымотался, могу ошибиться. Решил технично слиться Алекс, хотя и знал что, в общем-то, мог провести дальнейшее исцеление. Дед снова что-то неразборчиво пробурчал, потом уже внятно проговорил. «Еще бы! Можешь поздравить себя! Ты только что преодолел границу ранга. Теперь ты мастер, отдыхай. Я проведу дальнейшее лечение». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А вот это казалось для него неожиданно. Вернее, он чувствовал, что приблизился к границе ранга, но не ожидал, что удастся ее преодолеть так быстро. И отдыхать он не стал, а стал наблюдать за работой грандмастера. Посмотреть действительно было на что. Зрелище завораживало. Мощные потоки силы устремились по энергокаркасу и каналам, но действовали они с ювелирной точностью и очень быстро распилитали и восстанавливали малейшие повреждения и изъяны. Казалось, они просто выдавливали болезнь из организма. И буквально через пять минут все было закончено. Паренек был полностью здоров. «Пожалуй...» С такой мощной концентрацией и идеальным владением даром, возможно, и практически мёртвого с света вытащить. Алекс сейчас понял, что ему точно есть к чему стремиться. Он и на более локальное поражение энергоканала тратил 20 минут при полной концентрации умений и сосредоточенности. Они переместились в гостиную, где им подали чай. Алекс сделал вид, что просто забыл листы с описанием и конструктом на краю стола. А остальные сделали вид, что не заметили этого. «Что ты решил по поводу поступившего предложения, Алекс?» – спросила его леди Анна. «Пожалуй, я склонен принять его». «Я отправлю к тебе на учебу своего племянника. Гоняй безжалостно этого бездельника!» Подключился к разговору дед, и, увидев удивление на лице леди Анны, добавил. внучатого племянника, естественно» могучий дед достал из кармана и протянул алексу свою визитную карточку и продолжил и вот еще что ты наверняка захочешь открыть свою клинику и их практику так вот если эти старые пни из лицензионной палаты или из департамента начнут ставить тебе палки в колеса они это могут сразу без всякого стеснения звони мне я решу эти проблемы а перед самым его уходом Леди Анна передала ему плотно запечатанный пакет со словами. «Откроешь его и посмотришь дома. Я думаю, тебе должно понравиться. До свидания, Алекс». Всю дорогу до дома он периодически поглядывал на пакет. На ощупь там были какие-то бумаги, но вот какие. Аккуратно отрезав ножницами край пакета, он вытащил пачку документов. Это оказались документы о собственности, уже оформленные на его имя на какое-то трехэтажное нежилое торговое офисное здание в городе. Алекс нашел указанный адрес на карте. Здание располагалось в третьем кольце, практически на границе со вторым кольцом, буквально через дорогу. Это была вставка, расположенная между двумя большими домами на перекрестке. Здание было относительно небольшое, но относительно соседних зданий. Сколько оно стоит, он боялся даже представить. Да это было и неважно Он уже знал из рассказов слова охотливого Леви Шапира, что в третьем кольце недвижимость практически не продается. А если продается, то очень изредка выкупают ее только влиятельные старые дома на закрытых аукционах. Официального запрета, конечно же, не было. Но ни один столичный маклер не рисковал нарушать это негласное правило. В четвертом и пятом кольце можно было купить практически любую недвижимость, если есть деньги. И даже очень неплохой и в хороших районах. Например, на берегу Реги. Но не в третьем кольце, называемом Старым Городом. Как, впрочем, и в первом, и во вторых кольцах. Но там вообще как будто отдельный город в городе. Со своими особыми правилами. Он внимательно изучил все бумаги. А после позвонил Марку Гольбергу. Тот, на удивление, оказался на работе, несмотря на выходной день. Так что они договорились о встрече поскольку среди бумаг был договор дарения, который ему нужно было подписать. Марк просмотрел все документы и сказал, что все в порядке, можно подписывать. Дальше они договорились, созвонившись предварительно с Леви Шапира, на неделе выбраться, принять и осмотреть недвижимость, чтобы определиться с дальнейшими действиями. «У тебя есть еще немного свободного времени?» – спросил Марк, уже собиравшегося уходить Алекса. «Да». «А что ты хотел?» «Хочу кое-что проверить в архиве. Подождешь немного? Ты же знаешь, что я интересуюсь старыми родами». «Хорошо». Вернулся Марк из архива весьма задумчивым и следом озадачил Алекса. «По моим данным, эта недвижимость была передана в дар императору каким-то неизвестным родом который перед этим выкупил здание у другого старого и известного рода, входящего в клан великого князя. Того самого князя в тот самый период времени. Теперь уже весьма задумчивый Алекс вышел от адвоката. По крайней мере, он понял, зачем были включены в договор дарения несколько не совсем обычных пунктов – запрет на продажу в течение 10 лет, право приоритетного выкупа имущества за императорской канцелярией в случае последующей продажи, и возмещение всех издержек и стоимости имущества императорской канцелярии, в случае появления и удовлетворения законов требований со стороны третьих лиц. В данный момент он испытывал даже не двойственные, а тройственные чувства. Во-первых, он, конечно, был рад, что получил дорогостоящее и могущее приносить прибыль имущество. Заслуженно получил. Или нет, это другой вопрос. Во-вторых, он был вовсе не рад, что получил даже не чемодан, а большой такой сундук без ручек. И не бросишь... Не откажешься, поскольку такого точно не поймут, и тащить неудобно. Наверняка все, кому надо, случайно узнают, кому принадлежало раньше имущество. И не избавишься от него ненароком. В-третьих же, он прекрасно понимал дарителей, и где-то в глубине души не мог не восхититься их продуманными, сложными, многоуровневыми и изощренными действиями. И его с лихвой одарили, и кругом старожки, и капканы расставили, и даже наживку приготовили. Ему до такого еще расти и расти. В общем, как говорится, бойтесь малобарцев, вдруг дары приносящих. С самого утра сегодня был теплый, замечательный, солнечный, хотя и осенний день. Воскресенье и его выходной Алекс стоял неподалеку от выхода из торговой галереи. Вокруг гуляло множество людей. Он улыбался и щурился на уже не жаркое солнце, как довольный кот. Только что он договорился о свидании с очень симпатичной продавщицей цветов и уже предвкушал их будущую встречу. Все еще улыбаясь, он собрался было отправиться в сторону дома. Но окружающую идиллию вдруг резко нарушили какие-то громкие хлопки и магические воздействия, которые раздались на другой стороне площади. Но из-за множества людей не было видно, что там произошло. Следом, уже неподалеку, стали возникать какие-то магические искажения и задымления. Люди в панике стали разбегаться. алекс сразу подобрался, вмиг забыв о расслабленности, выискивая взглядом опасность, пути отхода и возможное укрытие. Вокруг него возник защитный купол, а рука легла на рукоятку ножа охотника. Но пока он не заметил прямой угрозы, да и чувство опасности по-прежнему молчало. На всякий случай он быстро отступил в сторону ближайшего выбранного укрытия, прикрывшись какой-то каменной конструкцией сооружённой в середине больших клумб с цветами. А затем он разом ощутил непосредственно опасность и мощное магическое воздействие на себя. Воздействие, сопровождаемое безостановочной вибрацией защитного амулета, идущее совсем с другой стороны от площади и места, где возникли искажения и задымления. А затем наступила темнота. Последнее, что он почувствовал, это какие-то смутно знакомые, недобрые аманации аур рядом с собой. Глава семнадцатая В какой-то момент он очнулся от забытия, постепенно приходя в себя. Сознание возвращалось медленно, будто бы нехотя. Но оно, хотя и возвращалось, не спешило приходить в норму и сообщать ему, что с ним случилось и где он находится. Первыми появились ощущения, ему было очень и очень плохо. Казалось, что так плохо ему еще никогда не было. Голова была словно бы набит ватой. Общая разбитость и слабость. Глухая боль периодически сменялась уколами острой боли где-то в районе висков. Хотелось петь и одновременно поташнивало. И еще какое-то гнетущее и давящее чувство, словно чего-то очень важного и привычного не хватает. Сквозь боль почему-то нахлынули неожиданные давние воспоминания. Что-то похожее у него было только один раз до этого, в далеком детстве когда вместе с одним из весьма немногочисленных приятелей он стащил бутылку крепкой настойки у старейшин, и затем, укрывшись небольшой лощинке неподалеку от поселения, они выпили ее, закусывая печеной на костре картошкой. Настойка пилась легко, несмотря на крепость, а еще дарила необычайные ощущения. Тут и приятный шум в голове, легкость и некая расслабленность и раскрепощенность. Мир расцветился необычными красками, Всё казалось понятным и иногда смешным. а Затем они просто незаметно отключились. А потом он очнулся, и пришла боль. Голова просто гудела и раскалывалась. Боль и тошнота накатывались волнами. Слабость и дрожь во всем теле, и сухость во рту. Но вода из ручья помогала совсем ненадолго. Он не мог даже сосредоточиться, чтобы активировать свои совсем ещё слабые целительские способности. Алекс надолго запомнил тот свой опыт, а крепкий алкоголь до сих пор недолюбливал и предпочитал вино. Сейчас с ним было что-то подобное, только в значительно большей мере, а еще он не мог вспомнить, где он и что с ним случилось. Он с трудом сел и привалился спиной к шершавой холодной стене, переждал приступ головокружения и боли, затем огляделся. Небольшое полутемное помещение без окон, Тусклый свет попадал в помещение через отверстие в решетке, с трудом разгоняя кромешную темноту. Грубый топчан, на котором он сидел, да какая-то кадушка в углу. Вот и вся обстановка. Похоже на камеру в каком-то подвале. Дошло до него через глухую боль. Очередной приступ боли заставил, наконец, сознание встрепенуться, и разом навалились воспоминания Торговая галерея, вспышки в искажение и дым уже рядом. Укрытие и мощное магическое воздействие на него. И затем уже темнота. А теперь вот камера в каком-то подвале и боль. Алекс по привычке потянулся внутрь себя, чтобы активировать на себе магическое сканирование и лечение. Но у него ничего не вышло. Только новая вспышка боли пришла. Переждав приступ, он снова попробовал. И снова у него не получилось. Только следующая вспышка боли последовала. Накатила паника. Обрывки мыслей метали сквозь боль. Повреждение энергокарката.